Арчибальд Кронин. «Ночные бдения». Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. Было почти 6 часов утра, но за окном все еще стояла промозглая зимняя тьма. В маленьком изоляторе больницы Шеррифорда царила тишина. Странная тишина помещения, где находится больной, нарушаемая только тонким и хриплым звуком, дыханием ребенка, отгороженной в конце палаты кроватки. Сидя неподвижно возле нее, медсестра Ли не сводила глаз с ребенка. Превозмогая усталость, она всю ночь напролёт истово несла своё бдение. Ее пациентом был двухлетний мальчик, и на табличке, смутно видневшейся над кроваткой, значилось всего два простых, но полных сурового смысла слова — дифтерия гортани. Серьезная инфекция. И случай серьезный. Прошлой ночью, когда ребенка доставили на скорой помощи, его спасла только экстренная трахеостомия. Медсестра лия сама помогла доктору Хесселу при операции. И теперь с крошечной серебряной трубочкой, поблескивающей среди бинтов на тонкой шее, с десяти тысячами единиц противодифтерийной сыворотки, вступившей в схватку с ядом в крови, малыш сопротивлялся начиная медленно отползать от темной пропасти смерти. Повинуясь внутреннему чутью, медсестра ле безвучно пошевелилась. Наклонившись к больному, она вынула конюлю из тарахиостомической трубки, ловко очистила ее и тут же вставила обратно. Ребенок задышал легче, мягче. Затем медсестра подогрела на спиртовке чайник с длинным носиком, отчего по тенту, прикрывающему кроватку, Распространилась струя пара, а затем, взглянув на часы, она наполнила стряхниным шприц, который лежал рядом на столе, и тремя спокойными движениями ввела предписанную дозу в бедро ребенка. Малыш едва отреагировал на быстрый укол. Сестра несколько скованно откинулась на спинку деревянного стула. Ощущение, что маленький пациент постепенно преодолевает ужасный кризис болезни, наполнила ее, несмотря на чуть ли не крайнюю усталость, глубокой и волнующей радостью. Это было то, ради чего она жила, тайный посыл, самоцель ее жизни. Освещенная только затененной лампой, энли сидела возле своего маленького пациента, подперев щеку ладонью. Для опытной медсестры она выглядела невероятно юной. Ей было всего 24. Тем не менее, она только что закончила Трехлетнее обучение в Шерри Форде получила сертификат. Строенная с тонким чутким лицом и красивыми умелыми руками, она была наделена довольно жесткой красотой, что искупалась мягкими очертаниями рта и неизменным блеском больших темных глаз. Аккуратная бело-голубая униформа смотрелась на ней идеально. В недвижимости Энн чувствовалось ожидание, Пробила уже шесть часов, и ее с минуты на минуту должны были сменить. Мысль о том, что ей на смену придет Люси, родная сестра, вызвала слабую нежную улыбку на губах Энн. Она обожала Люси и всегда окружала ее любовью и заботой, хотя была всего лишь на полтора года старше. Возможно, так получилось потому, что они слишком рано и внезапно лишились родителей. Эта трагедия поставила девочек перед необходимостью зарабатывать себе на жизнь. Она всегда хотела быть медсестрой, и вслед за ней, с разницей в несколько месяцев, Люси тоже приняли в Шеррифордскую больницу. Часы в палате этим зимним утром показывали десять минут седьмого, когда Люси заступила на дежурство. Опоздания в Шеррифорде осуждались, но при появлении сестры на лице Эн не мелькнула и тени упрёка. Она просто встала, безропотно улыбнувшись в знак приветствия. Затем она размяла одеревеневшие мышцы и начала в полголоса перечислять записи в книге дежурств. Других серьезных случаев в маленьком изоляторе не было. Два взрослых пациента, также находившиеся здесь, уже выздоравливали после легкой дифтерийной инфекции. Все внимание необходимо было сосредоточить на этом ребенке. «Ты поняла, Люси?» — Заключил Энн, повернув голову в сторону кроватки. Остальное в палате уже не так важно. То есть ты должна следить только за малышом. Садись на этот стул и не вставай, пока в восемь часов не придет сестра Холл». Люся кивнула и села. Она неохотно с недовольным видом выслушала Энн, как будто считала ее наставления совершенно излишними. «Еще пленки», — добавила Энн, задержавшись на мгновение. Она пыталась донести до Люси то, что особенно не давало ей покоя в данном случае. Понимаешь, сыворотка начинает их размягчать, и время от времени они забивают трубку. Вот зачем ты должна следить. Да знаю, знаю, коротко ответила Люся, как будто считала, что подобное объяснение и не требуется. Я, не хуже, тебя слушала эти скучные лекции старого Хессела. Эн больше ничего не сказала. Иногда резкость Люси глубоко ранила ее, но, впрочем, Люся всегда была колючей по утрам. Лен постояла мгновение, посматривая на ребенка, находящегося в полубессознательном состоянии. Затем вышла из палаты, взяла в вестибюле свой плащ с капюшоном и, миновав вращающиеся двери, оказалась в больничном дворе. Тьма еще не рассеялась, и несколько звезд бледно сияли на тяжелом небе. Резкий ветер набросился на ее напрягшуюся фигуру, она с благодарностью повернулась к нему лицом. Всегда после ночного дежурства, какой бы ненастной ни была погода, я останавливалась на несколько минут, чтобы вдохнуть принесенную с моря утреннюю свежесть. Вдали, за скоплением небольших больничных корпусов, чернел Шеррифорд, суровый маленький городок с мрачными шахтами и флотили рыбацких судов, выходивших в море на промысел. Так худо-бедно и существовало тут, в Северной Англии, это община. Как бы она ни любила Шеррифорд, это была всего лишь провинция. Она же строила большие, даже грандиозные планы в отношении Люси и себя самой. Когда Люси в следующем месяце получит сертификат, они вместе отправятся в какую-нибудь больницу у большого города. Кто знает, может, они еще покорят этот мир. Ин снова счастливо улыбнулась своим тайным мыслям, повернулась к дому, где жили медсестры. Тут она услышала крик. Вздрогнув, она резко остановилась, заметив фигуру, отчаянно бегущую к ней сквозь темноту. Глава вторая. Когда Энн вышла из палаты, Люся попыталась поудобнее устроиться на стуле. Но было жестко, она еще не совсем проснулась. У нее не получалось расслабиться, и раздражение на ее хорошеньком личике стало лишь заметнее. Она ненавидела рано вставать, ненавидела входить в темную палату. Это было худшим в дежурстве — покидать теплую постель в такое нелепое время. И больше всего она ненавидела то, что у нее не оставалось времени выпить чашку чая. Люся не могла обойтись без утренней чашки чая, помогающей ей собраться, восстановить самообладание. И чем больше она думала об этом, тем больше росло раздражение. Она была пухленькой малышкой, беззаботной на вид, но с острым вызывающим взглядом. Мягкие светлые волосы кокетливо выбивались из-под чепцами сестры В хорошем настроении она выглядела шаловливой, смелой, полной веселья. Теперь, однако, она испытывала досаду, отчего ее лицо помрачнело. Внутри все в ней кипело от возмущения, пока не выплеснулась наружу. Она сказала себе, что он просто суетливая старая тетка, и к тому же своевольничает, где не надо. Какое право она имеет что-то диктовать? С ребенком все в полном порядке. В свое оправдание Люси пощупала тонкое запястье малыша. Да, пульс отличный, быстрый, конечно, но довольно устойчивый. Уж на минуту она может отлучиться. Она должна, просто обязана выпить чашку чая. Люси встала и бесшумно прошла на кухню в А в палате в своей кроватке зашевелился больной ребенок. Несколько секунд после того, как Люся оставила его, он лежал на спине, часто, но ровно дыша, и пар мягко струился по бледному, обращенному кверху лицу. Длинные темные ресницы углубляли синие тени под глазами. Крошечная рука, высунутая из-под одеяла, была нервно сжата в кулачок, точно сражалась с каким-то невидимым врагом. Внезапно состояние больного переменилось. Дыхание ребенка сбилось с размеренного ритма. Воздух наполнился влажным свистящим звуком, похожим на бульканье. Даже в мгновение из отверстия трахеостомической трубки в горле вырвался зеленоватый сгусток дифтерийной пленки. Так он и висел на конце трубки, втягиваясь с каждым затрудненным вдохом и выползая наружу с каждым выдохом. В пустой затемненной палате наступили страшные минуты. Схватка со смертью была ужасна. Больной малыш из последних сил пытался устранить то, что мешало дышать. Он сцепил ручки, лицо потемнело от напряжения, ноги задергались. Но усилия были напрасны. Удушающая пленка никуда не делась. Ребенок дышал все поверхностнее, все судорожнее. Лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. Маленькая грудная клетка конвульсивно сотрясалась от усилий втянуть драгоценный воздух. Такую муку невозможно было вынести. Последний ужасный спазм, последний задыхающийся звук, и все стихло. Крепко сжатые в клочок пальцы медленно раскрылись, будто лепестки какого-то необычного цветка. Наконец ребенок замер, раскинув руки, словно о чем-то моля. Именно тогда Люсия вернулась в палату. Придя, наконец, в себя после чашки горячего чая, полностью восстановив хорошее настроение, она подошла к кроватке с безмолвно лежащим там ребенком. И тут на нее разом обрушился смысл произошедшего. Ее глаза расширились от ужаса. Истерический крик застрял в горле. Она абсолютно потеряла голову. Вместо того, чтобы прочистить трубку и попытаться немедленно восстановить дыхание, она заломила руки и в дикой панике бросилась из палаты, зовя на помощь свою сестру. Глава третья Три минуты спустя я уже была у кроватки. Выдернула забитую и бесполезную теперь трубку. С помощью щипцов расширила отверстие в трахею, Очистила его от пленки и принялась отчаянно делать искусственное дыхание. С застывшим и побледневшим лицом она воскликнула сдавленным голосом. «Принеси стряхнин и ложку камфорного масла, а также чистого эфира». Люся все послушно принесла дрожащими руками. Энри остряхнин затем камфору. Лихорадочно, неистово она продолжила делать ребенку искусственное дыхание. На лбу у нее выступили капли пота, губы побледнели. Надеясь, вопреки здравому смыслу, она не прекращала попыток. Она делала все, что в ее силах, но в глубине души знала. Это бесполезно. Наконец, тем же тоном, каким прежде отдавала команду Люси, Энн сказала «Позови главную». Люси вздрогнула и, пошатнувшись, вышла из палаты. Казалось, почти тут же палату наполнили люди — Главная медсестра Леннарда в домашнем халате, старшая медсестра Холл, медсестры Грег и Дженкинс, последняя без воротничка и манжет казалась незнакомкой, затем появился сам старый доктор Хэссел. Все они тут же начали что-то делать, чтобы спасти ребенка. Энн, выпрямившись, стояла у кроватки, наблюдая за ними, их бесполезными, совершенно бесполезными действиями. Рядом с ней, сцепив руки, застыла взволнованная Люси. Наконец главная медсестра подняла голову. Это была хрупкая дама с абсолютно седыми, сейчас непривычно расстрепанными волосами и пристальным суровым взглядом. Посмотрев на Энн, она спросила напряженным, обвиняющим тоном, «Как это случилось?» Последовала пауза, которая казалась бесконечной. Затем она ответила. Трубка закупорилась. Мы сделали все, что могли. «Почему вы позволили закупориться трубки?» — резко спросил доктор Хессел. Снова тишина. Доктор Хессел натянул простыню на лицо мертвого ребенка. Медсестра Грег ушла на кухню. Это была довольно неприятная женщина с резкими чертами лица, всегда испытывавшая Кэн смутную враждебность. Теперь она поспешно вернулась с видом человека, сделавшего открытие, и заявила. «Я кое-что выяснила, мисс Ленард. Кто-то только что готовил чай на кухне отделения». Все взгляды устремились на Энн. Главное, сдержав эмоции, постаралась, чтобы ее голос прозвучал невозмутимо. «Вы действительно готовили чай на кухне, когда должны были следить за своим пациентом?» Энн заставила себя выдержать холодный взгляд, мисс Ленард. Скажи она правду, и Люси пропала. «Ну...» Но... Она запнулась, пытаясь выгородить сестру, беспомощно смолкла. Последовал еще один неумолим обвиняющий вопрос. В какое время трубка закупорилась? Этот вопрос был более опасным, чем предыдущий. Для Люси он означал конец. Живо, безошибочно, Энн представила последствия. Люси еще не получила сертификат. Это ужасное событие означало крах ее даже еще не начавшейся карьеры защитить любимую сестру таков был инстинкт проснувшийся в ней почти безотчетно она приняла решение ради люси она солгала без пяти минут шесть я почувствовала усталость я решила заварить себе чаю я была уверена что с пациентом все в порядке когда люся пришла на дежурство она позвала меня я увидела что произошло мы пытались ему помочь Эн посмотрела на часы в палате, затем снова мужественно перевела взгляд на главную медсестру. Мы почти 45 минут пытались ему помочь. Но это было. Это было бесполезно. С тонких губ медсестры Грег сорвался вздох, а со стороны доктора хесса донесся негодующий возглас. Довольно долго все молчали. Эн продолжал стоять, выпрямившись, Люси, держась за спинку кровати. Казалось, лишилась дара речи. Наконец, мисс Леннард ледяным тоном сказала, «Идите в свою комнату, с вами разберутся позже». Глава четвертая Время шло медленно, В своей комнате больше ничего не оставалось, Как только ждать. Не отвели крошечную узкую комнату В конце коридора дома медсестер. В течение трех лет это был ее дом. Здесь она ложилась, уставшая после рабочего дня. Здесь вставала, чтобы встретить новый рассвет. Здесь хранились ее личные вещи. Фотография родителей, фотография Люси школьного класса, старые плотяные щетки в серебряной оправе, принадлежавшие ее матери. У тебя этот дом казался он каким-то чужим. Или она ему. Ее обостренный слух улавливал отдаленные звуки больничной рутины. А пока тянулся этот долгий и мучительный день, никто к ней не приходил. Затем около трех часов сердце екнуло от стука в дверь. Это могла быть главная медсестра. Но нет, когда дверь открылась, за ней, поджав губы, стояла лишь сестра Дженкинс. В руках у нее был поднос. Она пристально посмотрела на Энн, затем с невольной теплотой произнесла. «Меня не должно быть здесь, ты это знаешь. Если меня тут увидят, голову снесут. И все же я не могла отделаться от мысли, что ты голодна. Спасибо вам, сестра, но я не хочу есть. Не говори глупости. Тебе понадобятся все силы для того, что тебя ожидает. Под острым и назойливым взглядом сестры Дженкинс Эн принялась за принесенные бутерброды и какао. Тощая, брончливая, небольшого росточка женщина неопределенного возраста. Марта Дженкинс была меланхолическим воплощением жизненной неудачи и, вероятно, перевалила за шестьдесят и все же где-то под этой исушенной внешностью скрывалось сердце, но испытывала большую привязанность к но скорее умерла бы, чем призналась в этом в хорошеньком же положении ты оказалась кисло заметила она теперь и какой переполох устроила в больнице тут все просто гудит сестра грег сказала что рано или поздно это должно было случиться мол у тебя шло все слишком хорошо чтобы оказаться правдой сестра грег всегда была моим другом с внезапной горечью произнесла энн о а я заступилась за тебя ответила сестра дженкинс я велела им заткнуться энн помолчала если она и нуждалась в защите то эта старая добрая душа тут мало чем могла помочь «Где Люси?» — спросила она. «На дежурстве. Она почти ничего не говорит». Снова тишина. «Как вы думаете, что они со мной сделают?» — глухо прозвучал голос Энн. «Боюсь, ты это узнаешь слишком скоро. В пять часов заседания специального комитета». Сестра дженкинс подалась вперед и похлопала Энн по руке. Ее выцветшее старое лицо внезапно наполнилось сочувствием. Не бери в голову, моя дорогая, все, что они могут, это вышвырнуть тебя вон. И попомни мои слова, это лучшее, что могло когда-либо случиться с тобой. Старая Марта сделала паузу, чтобы глубоко вздохнуть. Раз уж зашла об этом речь, я выскажу тебе свое мнение, а заодно и дам совет. Быть медсестрой — отвратительная работа. Тебе лучше держаться от нее подальше. Я сыта этим по горло. Сама столько лет работала до изнеможения. И что получила в награду? И Пенни не скопила за каторжный труд, на который угробила свою жизнь. И когда я выдохнусь, когда мои ревматические кости больше не смогут меня носить, меня просто выбросят, как старый ботинок без всякой пенсии. Только работный дом — вот что мне останется. И таких, как я, сотни. Позор, хоть к небесам взывай. И ты знаешь, что я права, хотя у тебя ушло на это всего три года. Ты знаешь, что жизнь — это рабство. Ты была беспечна и наивна, — продолжала Дженкинс. Но то, что с тобой случилось, — это настоящее счастье. Беги, моя дорогая. И держись отсюда подальше. Выходи замуж за того парня из гаража, который к тебе неравнодушен. Джошант, верно? Пусть у вас будет собственный дом и много деток. Вот уж за кем придется поухаживать. И поверь мне, только уход за детьми и нужен любой нормальной женщине. Молю небеса, чтобы так у тебя и получилось. Старая сестра явно утомилась, в душу и замолчала он пристально посмотрела на нее. На мгновение она забыла о своей теперешней беде. Так жаждала выразить самое сокровенное, что было у нее в сердце. И тихо сказала как бы самой себе. Я знаю многое из того, что вы говорите, правда. Но я люблю свою работу. Это замечательная работа. Работа, в которой действительно есть смысл. Нам ужасно мало платят. Нам приходится со многим мириться, но это можно изменить. Если мы будем держаться вместе, бороться вместе, мы сможем добиться для себя лучших условий. Это одно из величайших моих желаний — попытаться так и сделать. Но даже если бы нам всегда приходилось работать в самых ужасных условиях, я думаю, что все равно стоило бы стать медсестрой». Медсестра Дженкинс шмыгнула носом и поднялась. «Что ж, твои теории очень хороши, моя дорогая, но, похоже, на практике они не срабатывают. Послушай моего совета, девочка, и кончай с этим делом, пока не поздно». Оставшись наедине со своими мыслями, он с новой силой ощутила ужасную абсурдность положения, в котором оказалась. Какой, видимо, лицемеркой посчитала ее Марта, и все же решимость тем только росла, Она выбрала линию поведения. Чего бы это ни стоило, она должна защитить Люси. Глава пятая. В половине шестого последовал страшный вызов от главной медсестры. Когда я вошла в знакомый кабинет мисс Леннард, в висках у нее застучала кровь. Главная сидела со своим столом, а рядом расположились четыре члена больничного комитета — Эннус Грин — представитель шахтеров, мистер Уэзерби, владелец шахты, Стейплс — аукционист и преподобный мистер Дэвид Перрин. Все они с бесстрастными лицами внимательно разглядывали Энн. Рядом с главной сестрой делая вид, что просматривает какие-то бумаги, стоял доктор Хэссел, На Энн он даже не взглянул. На мгновение воцарилась тишина. Затем мисс Ленард резко проговорила. «Медсестра Ли, мы рассмотрели ваш случай. Это самый серьезный проступок из всех, с какими мы сталкивались. У вас есть что сказать в своё оправдание?» По тело пробежала холодная дрожь. Что она могла ответить такого, что не выдала бы Люси? Члены комитета сидели, как судьи на скамье. «Мне действительно нечего сказать», — запинаясь, пробормотала она. «Нечего?» — воскликнула Мас Грин, Ты даже не можешь хоть как-то объяснить эту свою чертову оплошность. Эн пристально посмотрела на коренастого представителя шахтеров. Он дружил с и отцом, часто угощал им сладостями, когда она была ребенком. — Вы хотите нас убедить? — мягко спросил преподобный мистер Перрин в полной своей вине. Энн покорно кивнула. Члены комитета посвящались. Наконец, я услышала, как мистер Уэзерби, председатель, говорит. «Какой смысл продолжать?» Он сделал знак, мисс Леннард. Главное, облизнула пересохшие губы. «Медсестра Ли», — сказала она, — «я не могу передать вам, каким ужасным потрясением стал для меня ваш проступок, что одна из моих медсестер, именно вы, энли окажется виновной в таком нарушении своих профессиональных обязанностей». Ее голос дрогнул, она замолчала, беспомощно махнув рукой. При этих словах доктор Хессел отвернулся от окна. «Неудивительно, что вы не можете найти слова, мисс Ленард, с горечью произнес он. «Тут их и не подберешь», — он взглянул на Энн. «Из-за вашей абсолютно чудовищной халатности была бессмысленно потеряна человеческая жизнь». Вы стоите тут, как истукан. Посмотрел бы я на вас, если бы вам, а не мне, пришлось объясняться с матерью этого ребенка. Вам нечего сказать в свое оправдание. Я испытывала страстное желание выпалить всю правду, реабилитировать себя. Очиститься от этого ужасного позора было величайшим искушением моей жизни. С огромным усилием она подавила порыв. Она стояла, молча опустив глаза и заметно дрожала. Глава шестая. Мисс Леннард обменялась взглядами с доктором Хесселом и председателем, и невольно вздохнула. «Тогда ничего не поделаешь. Вы должны отвечать за последствия. Вы уволены со своей должности. Вы больницу не позднее завтрашнего дня». Только послужной список спас вас от худшего наказания – лишения сертификата. Некоторые члены комитета хотели, чтобы этот случай был передан на рассмотрение Совета медсестер. Но из уважения к вашей предыдущей безупречной работе мы решили замять дело. Вы можете попытаться устроиться в каком-либо другом месте. Это зависит только от вас. Я, конечно, не могу дать вам никаких рекомендаций. И не желаю вас больше видеть прощайте эн невидящими от слез глазами смотрела на главную то что эта мудрая и добрая женщина которая обучала и поощряла ее чье уважение как энн не сомневалась она заслужила теперь осуждала и испытывала к ней абсолютное презрение отзывалось в сердце невыносимой болью но что можно было сделать ничего Когда Ян отвернулась, доктор Хэссел нанес последний удар. Нет в мире ничего хуже, чем плохая медсестра. И нет ничего лучше, чем хорошее. Помните об этом, медсестра Ли. Помните всю жизнь. Выйдя из кабинета, Ян вытерла глаза, затем поспешила к себе. К счастью, она никого не встретила. Держась за сердце и задыхаясь, будто от бега, она добралась до своей комнаты. и ждала Люси. «Энн!» — воскликнула Люси. «Что у тебя?» Весь день не могла вырваться к тебе. Из этой проклятой хол пришлось дежурить до пяти часов. Скорее скажи мне, что у тебя?» «Ничего», — Энн говорила медленно, как будто откуда-то издалека. «Меня выгнали. Вот и все. Люси вздохнула с облегчением. «Только и всего». Взгляд Энн по-прежнему оставался отстраненным. И все же сквозь болезненный туман эмоций она ощутила эгоизм сестры. «Разве этого недостаточно?» — сказала она. «О, понимаю, понимаю!» — виновато воскликнула Люси. Но «Я подумала, что могут завести дело, полицейское расследование. Это гораздо хуже. Я была готова к тому, чтобы признаться во всем. Я все думала, что они могут сделать что-то ужасное. эн гневно развернулась. Ее вдруг охватила злость. Горячая, неистовая злость. Ты бы лучше думала, как следует этим утром. Тогда бедный ребенок был бы жив. О, просто ужасно. Какой-то кошмарный сон. Я не могу поверить, что все это на самом деле. Люся напряглась. «Мне еще не поздно признаться», — жестко заявила она. «Я сделаю это, если надо. Не думай, что я боюсь. И сейчас же пойду главный». «Она тебе не поверит», — сокрушенно сказала Эннн. «Подумает, что ты пытаешься меня выгородить». В маленькой комнате воцарилась тишина. Печальная, несчастливая тишина. В мучительной тоске она смотрела в окно. Люси упрямо прикусила губу. Затем, со словами искреннего раскаяния, она бросилась к Энн. «О, прости, правда, прости!» — всхлипнула она. «Я не понимаю, как вообще такое случилось. Поразительно, что ты взяла вину на себя. Никогда на такое не решилась бы. Никогда, никогда, я не настолько смелая. И мне никогда бы не выдали сертификат. Для меня это был бы конец. Но ты легко можешь найти другую работу, Энн». И когда сдам экзамен, я перееду к тебе. В любом случае, мы бы не остались здесь надолго, правда, Эн? Мы бы не стали гробить нашей жизни в такой дыре, как это. Ну, конечно, если надо, я все равно признаюсь. Глава седьмая Люся чуть ли не в истерике что-то бормотала, эн успокаивала ее, прижав к себе и гладя по голове. Она так любила сестру, что принесенная ради нее жертва стала не просто необходимой, но и неизбежной. Они сидели вместе на краю кровати, глядя в окно, представляя где-то на горизонте свое будущее, тогда как в вечерних сумерках проклевывались далекие городские огни. «Куда ты поедешь?» — прошептала Люси. Он уже обдумала это. Она всегда связывала свою судьбу с большим городом. Теперь и представился такой шанс, пусть неожиданный в связи с печальными обстоятельствами. «Я поеду в Манчестер», — сказала она. «Так что не волнуйся. Я быстро найду работу. Там много предложений. Это не так уж далеко от тебя, моя дорогая». В мгновение воцарилась тишина, а затем Энн, поколебавшись, заговорила снова. «Только вот о чем я хочу тебя попросить, Люси. В темноте комнаты ее голос звучал угрюмо. Раз ты считаешь, что я что-то сделала ради тебя, то сделай ты кое-что ради меня. Обещай никогда больше не быть такой безответственной. Обещай мне, что больше никогда ничего подобного с тобой не случится, что ты полностью осознала свою вину. Обещай мне быть хорошей медсестрой. Обещаю. — прошептала Люси, подавляя рыдание. Когда Люси ушла, и он стала собирать вещи, она уже приняла решение уехать завтра на рассвете. и то, чтобы ее так терзало столь суровое увольнение, но она не перенесет встречи с другими медсестрами в общей палате, их комментариев, соболезнования или нападок. Сейчас лучший выход разом покончить со всем этим. И все же было важно сделать еще кое-что. В одиннадцать часов вечера, когда в доме медсестер погасили свет, она спустилась по лестнице, незаметно прокралась через двор к небольшому каменному строению, стоявшему отдельно, как крошечная часовня, вплотную к внешней стене. Это был больничный морг. И он бесстрашно вошла внутрь. Там несколько растаявших на глазах мгновений она с застывшим лицом смотрела на то, что теперь хранится в этом безмолвном месте. Она думала о том, как трагична смерть маленького ребенка, как в трагична бессмысленная смерть. Ее душа трепетала. Она молилась так, как не молилась еще никогда в жизни. За сестру, за себя, за их будущее, чтобы поодиночке вместе они могли искупить ужасную ошибку Люси. Затем, странно успокоенная, она вернулась обратно и скользнула в постель. На утро, без четверти шестью он зазвонил в будильник. Она встала, быстро оделась и, подхватив свой единственный чемодан, вышла из комнаты. В этот час она не желала никаких высокопарных прощаний. Проходя мимо комнаты сестры, она подсунула записку под дверь. Эн чувствовала, что Люся ее поймет. Затем она спустилась по безлюдной лестнице и в последний раз вышла из ворот больницы. Моросила. Мягкий мелкий дождик с моря обволакивал сеткой тумана ее волосы и крошечными бусинками прилипал к синей ткани плаща. В дороге в город она ни разу не оглянулась, чтобы не дать воли слезам. Она прошла с четверть мили, когда громкий автомобильный гудок заставил ее резко остановиться. И тут же подержанный седан свернул вправо по мокрой брусчатке и, выдав из-под колес с ног брызг, затормозил у обочины тротуара рядом с ней. В следующую минуту возле «Энн» оказался Джошант, невысокий, светловолосый, в грязном комбинезоне. На его круглом добродушном лице появилось довольно необычное и чуть ли не трогательное выражение заботы. «Подумал, ты собираешься на шесть тридцать». Энн выяснила весь подтекст, произнесенного запинками замечания Джо. «Значит, ты знал, что я уезжаю», — медленно произнесла она. «Да весь город знает». Джо спохватился, но было поздно. Энн все поняла. Шериф Орде знали о ее увольнении. Несомненно, люди на улицах передавали слух друг другу. Энн оставалось лишь проглотить горькую пилюлю. Она прикусила губу. «Я должна спешить, Джо. Едва успеваю на поезд». «Нет-нет», — смущенно возразил он, — «вот почему я здесь. Не хочу, чтобы ты тащила этот чемодан. Кроме того, если сядешь на местный поезд в 6.30, тебе придется 50 минут ждать на узловой станции Гремторп. Послушай, Энн, давай я довезу тебя до узловой. Для меня это пустяки и всего каких-то 30 миль. Это избавит тебя от стольких хлопот». Энн всмотрелась в его простое, честное лицо. Он говорил по делу. Его предложение экономило время, избавляло ее от нескольких нежелательных встреч на местном вокзале. «Спасибо, Джо», — спокойно поблагодарила она его. «Это в твоем духе все рассчитать». Глава восьмая. Минуту спустя они уже ехали в направлении Гримтерпа. Джо прекрасно водил машину. Это было его единственное по жизни достижение — превосходное знание механики автомашин и умение ими управлять, его призвание. Во всем остальном он был неловок и неуверен в себе. И теперь он ехал молча. Глядя на его приятный, но не слишком волевой профиль, Эн заметила, что Джо что-то сильно беспокоит, забеспокоилась и она. Она знала его с детства. Они с Джо и Люси вместе ходили в школу, вместе искали птичьи гнезда в лесу, вместе пели в церковном хоре, вместе росли. И Джо так часто просил ее выйти за него замуж, что это вечно приводило ее в замешательство. Они были в пяти милях от города, когда Джо мрачно высказал причину своего беспокойства. «Энн, я вообще не могу разобраться в этом деле. Какая то бессмыслица, то, что они говорят. с Грин, например». Он приходил к нам домой прошлым вечером. Я ему не верю. Ради всего святого, Энн, расскажи, что там случилось. И оно прямо покачала головой. Я не хочу говорить об этом. Все кончено. Я решила забыть прошлое. Навсегда. Для Джосла Вэнн был законом. Однако на сей раз он не успокоился. Эта чушь снова вырвалась у него. «Мне не нравится то, что происходит. Какая ты бессмыслица. Почему ты уезжаешь?» «А почему я должна остаться?» — ответила она, запоздала, сообразив, что сказала лишнее. Он тут же воспользовался ее промашкой. «Потому что я хочу, чтобы ты осталась. Потому что я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Ты нужна мне, Энн. Мы могли бы что-то начать вместе. Какое-нибудь доброе надежное дело. Я мог бы куда-нибудь устроиться. И кроме того...» «Джо покраснел и запнулся от смущения. Я люблю тебя. Пожалуй, я мог бы помочь тебе справиться с теперешними трудностями». Тронутая такой преданностью, он молчала. Вопреки своим намерениям, она испытала чуть ли не искушение бросить все и обрести дома покой с Джо. И все же что-то удерживало ее от этого, что-то неуловимое. «Что-то странное и глубокое». «Не дави на меня сейчас, Джо», — она попыталась успокоить его. «Ты же видишь, что я расстроена. Давай вернемся к этому в другой раз, если захочешь». Лицо Джо оживилось. Он открыл и закрыл рот, с трудом сдержавшись от реплики. И он больше, чем когда-либо прежде, дала ему поводов для надежды. «Брякни он что-нибудь не то», — все будет испорчено. Однако он ехал медленнее, чем раньше, продлевая время их общения, и добрался до узловой станции Гриммтор всего за четыре минуты до отправления экспресса на юг. Он едва успел купить ей какие-то журналы и газеты в книжном киоске. «Береги себя, Джо», — сказала Энн. Затем в качестве своего последнего и самого важного напутствия она крикнула «И позаботься о Люсе. Она помахала ему на прощание из окна купе, и экспресс со свистом скрылся за поворотом. Поездка в Манчестер была унылой, через суровую индустриальную местность, промокшую и грязную. Перед отвалов шлака и мусора под дождем поднимались над домами высокие дымовые трубы, тянулись провинциальные городишки, темные и уродливые, побитые непогодой и покрытые копотью. И все же она занимала нечто большее, чем виды за окном и погода Хотя все произошедшее ошеломило ее, хотя привычный уклад жизни оказался сломан, она, как и говорила Джо, была полна решимости забыть прошлое. Открыв зеркало медсестры она внимательно просмотрела страницы объявлений и нахмурилась. Там не было ничего, ни одной вакансии медсестры для работы в Манчестере. Это был серьезный удар, требовалось немедленно найти работу. Меньше всего хотелось снимать жилье в городе и слоняться без дела, пока что-нибудь не подвернется. Если бы до этого дошло, она вскоре осталась бы без средств к существованию. Я с волнением открыла Кларион, местную манчестерскую ежедневную газету, на странице с объявлениями. И лицо ее мгновенно просветлело. В верхней части первой колонки она прочла. Медсестры, крепкие молодые девушки, с опытом или без, требуются в госпиталь Хэппертон, Обращаться к миссист, главной медсестре, комитет научных исследований. Какое счастье, — подумала Энн, — и сердце ее забилось сильнее от того, что она случайно оказалась здесь именно сегодня. Глава девятая. Госпиталь Хеппертон, до которого Эн добралась на дешевом трамвае, находился в южной части города, в рабочем квартале, где простой люд вел ежедневную борьбу за выживание. Уставившись на здание госпиталя столь непохожего на уютную маленькую шерифордскую больницу, изумленную обесчисленными рядами его окон, Энн почувствовала, как ее охватывает благоговейный трепет. «Какое замечательное место! И какой шанс!» При таком многолюдии можно получить опыт, настоящий прекрасный опыт в профессии. Подкрепившись чашкой кофе и булочкой в соседней лавке, она не ела со вчерашнего дня, Эн направилась к водке привратника и смело попросила о с главной медсестрой. Она заполнила печатный бланк, ее пропустили внутрь. Хотя внутри госпиталь был гораздо более древним, чем представляла себе Энн, мисс Ист оказалась отнюдь не пережитком прошлого. Приземистая, коренастая, суетливая женщина лет сорока сразу подняла волну беспокойной, холерической активности. Она не теряла времени даром. «Тебя зовут Энли. Ты провела три года в графстве Шерифорд, в тамшней больнице, да? Просто получила специальность, а потом уволилась. Укусила руку, которая тебя кормила, да? Я знаю, что такое неблагодарность. Сталкиваюсь с ней всю свою жизнь». Ожидаю ее и знаю, что с ней делать. Где твой сертификат? Эн протянула документ. Миссист коротко глянула на него. Тут все в порядке. Что ж, дам тебе шанс. Представься сестре Джилсон в палате С хирургического отделения. Завтра пройдешь медосмотр. И запомни, я не терплю никаких глупостей. В лучшем случае будешь свободна от дежурств полдня в неделю, в худшем будешь дежурить сверхурочно. Никакого курения, косметики или духов. И придется делить с кем-то спальню. Отнеси этот листок к сестре Джилсон. На этом все. Глава 10 Палата С находилась в дальнем конце северного крыла. На самом деле это были две палаты, соединенные операционной. Ведь сестра Джилсон, которой Энн представилась, выглядела измучена. Она отнеслась к новенькой также формально как и главная медсестра. «Заступите на дежурство сегодня днем. Сегодня наш приемный день. Сейчас у нас все заполнено и не хватает рук». Старшая медсестра палаты повернулась к проходившей мимо молодой медсестре. «Сестра Дан, покажите сестре Ли до медсестер. Помогите ей там устроиться. Выдайте ей номерок до прачечной и найдите, где она будет спать». Но Родан выглядела лет на двадцать пять. Она была круглой и плотной, веселое лицо в веснушках и темные ирландские глаза с длинными ресницами и с огоньком в глубине, которое, казалось, ничто не могло погасить. Брось оценивающий взгляд на эн она расплылась в приветливой улыбке. Итак, ты последняя жертва. Крепкие здоровые девушки требуются в институт по уничтожению медсестер. «Ну, выглядишь так, как будто сдюжишь». Недоумение на лице Энн заставило ее лишь еще громче рассмеяться. «Непонятно, о чем я болтаю, да?» и чего скоро поймешь. Добрый старый Хеппертен — чудо-госпиталь века. Горячая и холодная вода, завтрак в постель и все домашние удобства, не иначе». «На вид он не такое уж чудо», — осторожно сказала Эн. «Далеко не такое». Коротко ответила медсестра Дан. «А вообще, предел безобразия. паршивое жилье, кровати как доски, тараканы в деревянной обшивке, сырость в подвалах, водопровод ужасный, принять горячую ванну в доме не удастся, если не пошлешь Малигану уборчику открытку. А что касается жрачки, то, пардон, тут больше подошел бы не человеческий желудок остраусиный, который которые камни перемалывает». «А что с работой?» — спросил Энн. Но Родан весело рассмеялась. и «Этого, моя дорогая, ты получишь предостаточно. Наши палаты всегда полны и переполнены, и у нас есть один замечательный человек — прескот хирург. Темный, молчаливый дьявол, который оперирует как архангел. К сожалению, мы не под его началом в палате С, но мы помогаем ему в операционной. Он просто великолепен» видишь ли проблема этого места в нехватке денег. Госпиталь полностью зависит от пожертвований граждан, и он их не получает, или, по крайней мере, получает недостаточно. Результат таков — все страдают, все урезается и выскребается до костей. Хотя снаружи здание выглядит вполне прилично, на самом деле оно скрипит от старости. Тебе будет больно от того, с чем нам, медсестрам, приходится мириться. Полагаю, ты подумала, что тебе повезло, когда увидела это объявление. Позволь предупредить тебя, цыпленочек, что больно будет все семь дней недели. И сыст, визитная карточка нашего заведения. Назовем ее кувалдой. Жили никто не пытается что-то улучшить? Нора поджала губы. О, да. Полагаю, парочка таких найдется. Особенно прескот Хотя он на самом деле не знает, насколько плохи дела у нас медсестер. Он витает в облаках. У него в голове какая-дикая идея насчет клиники хирургии мозга. И есть, конечно, Боули. Он не доктор, он Мэтью Боули. Ты, должно быть, слышал о нем. Он практически миллионер, и он, кажется, интересуется госпиталем, к тому же приятель Прескота. Но больше никого, о ком стоило бы черкануть домой. И что за комитет у нас, перепуганный прижимистые старой тюфики? Под непрерывную болтовню Норы. Они добрались до дома медсестер. Тут маленькая ирландская медсестра, вдруг заразительно улыбнувшись, повернулась к Энн. «Прости мою наглость, ангельская личика, но, похоже, ты мне нравишься. Если ты готова все это вынести, почему бы тебе не поселиться со мной, сестрой Глэнни? Наша комната не так уж плоха, и она рассчитана на троих. Предупреждаю, Глэнни храпит. Мне приходится дважды за ночь швырять в нее ботинками. Но, если хочешь, я все устрою» поскольку нора сразу же и понравилась эн кивнула в знак искреннего согласия комната в которую ее вела нора находилась на высоте третьего пролета винтовой лестницы в мансарде под крышей потолком там стояли три дешевые раскладные кровати три старых деревянных комода и были две эмалированные раковины нора весело разглядывала Эн. не падай в обморок милая ты бы привыкнешь «Думаю, что да», — Энн постаралась ответить пободрее. Но никогда в жизни она еще не видела такой убогой комнаты. «Не риц, конечно», — продолжала Нора, «но поверь мне, что это не собачья конура, а настоящий номер-люкс в здешнем любовном гнездышке. Да любая медсестра все отдаст, чтобы тут работать, в такой-то роскоши. Разве не так, Глэнни?» Глава одиннадцатая Медсестра, которая была адресована на этот вопрос, одетая в длинный плащ, только что последовала за ними наверх, и с выражением крайней усталости на лице тоже вошла в комнату. Это была крупная, костлявая, рыжеволосая шотландка с потрескавшимися руками и суровым, молчаливым взглядом. Сбросив плащ, она улеглась на кровать, все это время вполне дружелюбно созерцая Энн. вам следует познакомиться», — беспечно продолжала Нора. Это наша новая подруга Гленни. Ее зовут энли Как и в норе в Гленни, несмотря на ее неприступный вид, было что-то особенное, заставившее Эн чувствовать, что она нашла близкого человека. Пять минут спустя, когда все трое спустились на обед, Эн поняла, что принята в компанию. На пороге столовой Гленни демонстративно задержалась. У тебя хороший аппетит? Серьезно спросила она Эн. «А что, не задумываясь, отозвалась Энн?» «О, ничего, ничего», — сказала Гленни с тем же серьезным видом. «Просто если это не шибко голодна, я рекомендую жареную индейку. Ну, подруга, это реальная вкуснятина». Минуту спустя он поняла, почему Нора завелась смехом. Столовая медсестер представляла собой большой голый зал с двумя рядами простых столов, за которыми уже сидело около сорока женщин. Две пожилые горничные в розовых полосатых передниках шумно разносили тарелки с едой. Энн сел рядом с двумя новыми подругами и в положенное время перед ней поставили еду, точнее то, что считалось едой. Для женщин, которым приходилось много работать, это скорее был жалкий сухой паёк. Большинство медсестер безучастно поглощали пищу. и он, под насмешливым взглядом Норы, преодолев тошноту, Последовала их примеру. В два часа дня она должна была заступить на дежурство. Как бы она не отнеслась к такой идее, Ревенен к работе не вызывала сомнений. За пять минут до назначенного времени она уже была в палате С, а через десять минут уже полностью осознала, что, несмотря на многие недостатки по количеству нуждающихся в лечении, госпиталь превосходил Шерифордскую больницу в сотню раз. Хотя ей нравились все специализации в ее профессии, она предпочитала хирургию. И здесь, в палате С, назначалось по меньшей мере полдюжины разных послеоперационных процедур, таких, с какими она, пожалуй, и за двадцать лет не столкнулась бы в Шеррифорде. Мало того, поскольку сегодня был приемный день, в палату продолжал поступать поток новых пациентов. Она радостно принялась за работу. Глава двенадцатая. Более двух часов она была самозабвенно поглощена работой, такой интересной, такой гуманной работой, которая погружает в недра боли и убожества, но в то же время поднимает к высотам мужества и мастерства, преодолевая острые утесы и пропасти жизни. В половине пятого, когда я набрабатывала гнойный свещ, ее внезапно кликнули. Из конца палаты раздалась повелительная сестра, Обернувшись, она увидела в дверях элегантно одетого молодого человека с идеальными стрелками на брюках и столь же безупречным пробором в льняных волосах. «Сестра!» — снова позвал он еще громче. Кровь бросилась сену в лицо. Она отложила бинты и медленно направилась к нему. «Вы что, оглохли?» — вопрос прозвучал крайне грубо. «Когда я взываю медсестру, я жду, что она притопает. Вы новенькая, что ли?» Да. Энн ограничилась односложным ответом, хотя от возмущения могла бы легко сказать больше. Хм, воскликнул он уже не так чонливо. Вероятно, вы не поняли, кто я такой. Я доктор Кейли, доктор Джордж Кейли, бакалавр медицины, здешний хирург-практикант. В следующий раз, при моем появлении в палате, вам следует встать в знак внимания. Если он в чем-то и можно было упрекнуть, так это в чрезмерной гордости. И тут девушка уже не смогла сдержаться. Обычно я работаю в палате стоя, отрезала она, и полагаю, что никого не оставляю без внимания. Но, возможно, вы предпочли бы, чтобы при вашем появлении я отдавала честь. Он покраснел, попытался испепелить ее взглядом, не удалось. Не дерзите, сказал он. Вы тут копошились и никого вокруг не замечали. Если будете рассеянно хлопать глазами. «Доложу шефу, и вас вышвырнут вон». Он в ярости прикусил губу, неимоверным усилием сдерживая себя. Несмотря на вопиющую несправедливость обвинения, она не смела ничего сказать в свою защиту. Она не могла, просто не могла потерять работу. Увидев, что она молчит, он коротко рассмеялся. «Урок усвоен, без Дерзость. Преподам вам еще несколько, пока я здесь. Я полностью посвящу себя обучению вас этикету», принятому в этой конкретной палате. А пока обратите внимание на то, что я говорю. У больного под пятым номером была гастроэнтеростомия. Сегодня утром у него возникло подозрение на кровотечение, и шеф забеспокоился о нем. Я хочу, чтобы вы не спускали с него глаз. Если снова начнется кровотечение, немедленно дайте мне знать. Позвоните мне в парк-отель. Я собираюсь там выпить чаю, вы поняли? Да, вырвалась у нее. Он с издевкой уставился на нее. «Что значит «да»? Разве вы не знаете, что должна обращаться ко мне, сэр?» «Поняла, сэр», — сказала он тихо и отчетливо. Он усмехнулся, наслаждаясь своим триумфом. Затем повернулся, с важным видом прошел через распашные двери палаты и исчез. На следующий день мистер Синклер, главный хирург отделения, признал он физически здоровый, несмотря На многочисленные неудобства и трудности, связанные с этим местом, она начала постепенно осваиваться. Работа по-прежнему была крайне интересной, и она училась, все время училась. Мистер Синклер был магистром наук и членом Королевского общества хирургов. И этот высохший маленький пожилой человек, серебристо серой бородой, все еще оставался хорошим хирургом. Его главным недостатком была робость, из-за которой он иногда отправлял сомнительный сомнительные случаи своему коллеге Прескоту с соседнего этажа. Помимо работы в палате, Энн время от времени привлекали для работы в операционной, и этому она радовалась больше всего. Ассистирование в операционной было ее коньком. Здесь проявлялись все ее лучшие качества. Ее сноровка даже вызвала невольную похвалу у безликого автомата, каким была медсестра Джилсон. Утомительная работа занимала почти все время, мало что оставляя для отдыха, которым Энн не умела толком распорядиться. Душно она находила в частых мыслях о Люсе. Она писала сестре полные жизнерадостные отчеты обо всех своих делах. Крепнущая дружба с Нурой Глыни помогала ей справляться с меланхолией, была убежищем от всех неприятностей, среди которых мелочная вражда со стороны доктора Келли занимала не последнее место. И все же в иные моменты она ужасно скучала по Люси и задавалась вопросом, согласится ли любимая сестра присоединиться к ней в этом огромном госпитальном бараке. Именно тогда Энн с горечью задумывалась, действительно ли это ее место, Хеппертон. А затем, ближе к концу первого месяца пребывания здесь, произошел случай, который дал ей новую порцию мужества и вдохновения, изменив весь контур, ее жизни. Вторая половина субботнего дня была у нее свободна от дежурств. И она отдыхала в постели, не спеша приводила в порядок ногти, предвкушая прекрасный вечер, что случалось крайне редко. Нори дали два билета в репертуарный театр. Билеты, регулярно посылаемые в больницу, редко перепадали кому-то, кроме старших медсестер и старшего персонала. Внезапно в комнату ворвалась Глэнни. «Джилсон тебя требует!» — выпалила она. «Немедленно! Адская кутерьма!» Прежде чем она успела заговорить, Глэнни продолжила. «Нет-нет, никаких проблем, слава богу. Просто сенсация с большой буквы. У Боули внезапно случился аппендицит. У самого Боули. И Прескот привез его сюда. Представь себе! Что ты скажешь? Великий Мэтью Боули в особой палате, в отделении «Б». Так я вот о чем. Он уже должен быть в операционной. В связи с чрезвычайной ситуацией срочно вызван специальный персонал. Целая стая, и тебе оказана большая честь быть в ней. Мое благословение, девица, и вперед. Энн предстала перед старшей медсестрой Джилсон со смешанными чувствами. Честь или не честь, но из-за нехватки персонала Решать медсестру, завоеванного с таким трудом досуга, было вопиющей несправедливостью. Но когда я добралась до операционной «Б», то в спешке подготовки к операции она забыла о своей досаде. Несомненно, это было чрезвычайно важное событие. Даже главная медсестра присутствовала яростно отдавая приказы вместе со старшей сестрой Джилсон, старшей сестрой отделения «Б», личной старшей сестрой-ассистенткой Прескотта и четырьмя специально отобранными медсестрами. Двое санитаров, пошатываясь, вошли с баллонами кислорода, анестезиолог стал соединять свои трубки. Все вокруг кипели энергией, что лишь усугубляло неизбежную трудность справиться с задачей в короткие сроки. Но, наконец, все было готово, и присутствующие надели перчатки и халаты. Только тут и появился доктор Прескотт. Он вошел тихо и быстро, без малейшей претенциозности и суеты, необычно отстраненный и отчужденный. Казалось, он ничего не замечал, но на самом деле замечал все. Одного беглого взгляда вокруг ему для этого было достаточно. Хотя ей указывали на него издалека, и она никогда не видела Прескота вблизи. Теперь, оказавшись в замкнутом пространстве операционной, она поразилась его самообладанию, яркой силе личности. Не широкоплечий, невысокий, высокий, но хорошо сложенный, гибкий, он держался прямо. У него были точеные черты лица, густые темные волосы и твердый подбородок. Но выше всего поражал спокойный, сдержанный взгляд проницательных, почти ледяной голубизны глаз. Он подал знак. Пациента, уже находившегося под действием анестетика, вкатили на каталке и перенесли на операционный стол. Все, что было видно от великого мэта боуля, лежащего на покрытого простыней, это участок кожи, смазанный йодом. Прескотт сразу же взял скальпель и сделал предварительный надрез. Для этой атмосферы операционной была совершенно непривычна. Она видела много операций, грамотно выполненных доктором Кэсселом в Шеррифорде, операций, безупречно проведенных специалистами, вызванными в местную больницу. Но здесь было нечто иное, нечто блестящее, уникальное, завораживающее. Затаив дыхание, она следила за каждым быстрым выверенным движением Прескота. Когда сестра Кар, которая была его ассистенткой в операционной, передала ему не тот инструмент, и он чуть няхнула от столь очевидной ошибки. Но Прескот просто остановился, не поворачивая головы, и бросил ненужный скальпель на пол. Слабый звон инструмента был более суровым выговором, чем поток упреков. Затем он разжал пальцы в перчатке, чтобы взять требуемый пинцет. Он все делал молча. Он настаивал на минимуме слов во время операции. «Холодный, нелюдимый», — подумал Энн. «Но зато какой хирург! Он был здесь звездой, за которой она могла бы пойти. Он стремился к высотам, как и она. Операция закончилась». Оставалось лишь наложить швы на брюшную стенку, и он снова сделал паузу, ожидая слов, которые позволят ему продолжить. Эта пауза снова заставила им вздрогнуть. Старшая медсестра Кар, чуть сбитая с толку, из-за своей промашки взглянула на медсестру в обязанности, которой входила под счет тампонов. Та поспешно прошептала «24». Старшая медсестра Кар повернулась всей своей коренастой фигурой к прескоту. «Все правильно, сэр», — заявила она и протянула ему иглу. И почувствовала, как внутри у нее все похолодело. А сей раз это было не просто возмущение, а протест. Хотя ее обязанностью было всего лишь стоять рядом с ирригатором, она инстинктивно отмечала мельчайшие детали операции. Почти бессознательно она пересчитывала использованные тампоны и насчитала не 24, а только 23. Одного тампона не хватало. Парализованная ужасом, сознавая, что никто кроме нее не заметил ошибки медсестры, она смотрела, как Прескот накладывает первый шов. Согласно всем правилам обучения и традициям, ей полагалось молчать, но она понимала, что если промолчит, то операция в итоге закончится катастрофой. Крепко сжав руки, она собралась духом, чтобы выдержать это испытание. Стараясь сделать все, чтобы пощадить коллегу, она подалась вперед Едва шевеля губами, прошептала. «Сестра, не хватает одного тампона?» «Тишина!» — немедленно произнес Прескотт. Вернувшись, чтобы наложить второй шов, он холодно посмотрел на правонарушительницу. Затем остановился, и рука замерла. Глаза изучали лицо Энн. «Что вы там сказали?» «Бледная Энн повернулась к нему. «Простите!» — запинаясь, произнесла она. «Учтено всего 23 тампона!» «Чепуха!» Первая возмутилась такой дерзостью миссист, сердито повернувшаяся Кен. Прескот жестом остановил ее и упредил протесты старшей медсестры Кар. «Пересчитайте тампоны», — коротко велел он. Тампоны в ведре были пересчитаны. Их оказалось только 23. три. ничего не сказал. Он повернулся к операционному столу, еще раз приложил руку к кране, и вынул из нее на длинном указательном пальце недостающий тампон. Наступила абсолютная тишина, какой никогда прежде еще не было в этой операционной. Затем, без лишних слов, Прескотт приступил к завершению операции. Закончив, он тихо заметил анестезиологу. «Теперь у него все должно быть хорошо». Операционной медсестре и старшей медсестре он вообще не сделал никакого выговора. Бросив последний взгляд на своего пациента, Прескотт незаметно выскользнул за дверь. На Эн он даже не взглянул. Она была убеждена, что он выбросил этот инцидент из головы, как нечто неприятное, о чем лучше забыть. Она не знала, что Роберт Прескотт не забывал ничего, что имело отношение к работе и что разжигало огонь его честолюбие. Глава тринадцатая Прошло два месяца. Энн все больше волновала отсутствие новостей от Люси. Хотя она писала ей дважды в неделю, сестра отвечала редко и отрывочно. Но однажды утром, ближе к концу марта, от Люси пришло письмо с ошеломляющей новостью. «Дорогая Энн, — писала Люся, не сомневаюсь, что новость тебя потрясет, но надеюсь, тебе будет приятно узнать, что мы с Джо поженились». Видишь ли, вскоре после того, как ты уехала, отец Джо умер. Я еще тогда собиралась написать тебе об этом. ну старик оставил довольно много денег, и Джо, которому надоел, Шерри Форд продал бизнес. Он все просил меня выйти за него замуж, так как хотел начать все с чистого листа в Лондоне. Так что в конце концов я уступила, и мы сбежали в Лондон, чтобы получше укрепить наши семейные узы. Я очень счастлива, Джо молодчина. Он собирается вступить в компанию «Транспорт Лимитед», Это его направление, там много денег. Мы звели питомца в доме в Масвел хилле и я провожу лучшие часы в жизни, выбирая шторы, ковры, мебель и все прочее. Джо подарил мне к свадьбе самый дорогой, предлагательное дорогое было дважды подчеркнуто, мех чернобурки, а также отличный дорожный инсессор. То и другое просто чудо. Знаю, тебя огорчит, что я бросила работу, особенно после того, что это для меня сделала. Эта фраза также была подчеркнута, но ты будешь рада услышать, что перед отъездом я получила сертификат и взяла его с собой на всякий случай. Так что, в конце концов, я не так уж сильно тебя подвела. Приезжай к нам, когда сможешь вырваться. Адрес Элтреда, авеню 7, Лондон, номер 10. И постскриптум. Джо передает свои самые теплые пожелания. Эн бросила письмо в явном замешательстве с чувством обиды из-за того, что Люся до сих пор молчала обо всем этом. Затем ей стало больно при мысли о бесполезной жертве, о всех тех заветных, общих для обеих планах, о надеждах, что они будут заняты совместной работой и добьются больших успехов в своей профессии. Теперь со всем этим было покончено. Затем она усмехнулась, вспомнив, как еще недавно Джо признавался ей в любви. Бедный Джо, он будет глиной в руках любой женщины. И все же, подумала Энн, этот брак, возможно, и так уж плох ни для него, ни для Люси. Внезапно она испытала сильное желание увидеть сестру и Джо. Она послала им поздравительную телеграмму, а затем отправилась к мисс Ист и попросила отгул на выходные. «На выходные!» — воскликнула главная медсестра. «Никогда еще не слышала ни о чем подобном. Куда это ты собралась?» «В Лондон». «Я так и думала». «Вам, молодым женщинам, только и подавай этот Лондон». «Чушь и глупость, я считаю». «Что будет с дисциплиной, если в головах у вас одни лишь дурацкие развлечения?» «Я хочу увидеться с сестрой», — объяснила Энн. «Она только что вышла замуж». «Нет, нет, невозможно», — быстро сказала мисс Ист. «Я не могу тебя сейчас отпустить». Поработай еще с месяц здесь, тогда, возможно, и позволю. Глава четырнадцатая Энн отправилась на дежурство с мучительным чувством несправедливости. И там, в палате, словно вдовеса к своей обиде, она обнаружила доктора Кейли. Самодовольный интерн пребывал в исключительно приподнятом настроении, которое, как теперь знал Эн, всегда осулило ей какую-нибудь неприятность. Он был никем, просто Джорджем Кейли, каким-то образом закончившим медицинское заведение и теперь помолвленным с дочерью местного врача. После женитьбы он вступит в прибыльное партнерство со своим тестем. Для Кейли это был удачный ход. Так что он жил в перманентном возбуждении от собственной находчивости. Любой, кто отказывался отдать должное такому его статусу, инстинктивно становился его врагом. Вот почему он не терпел Энн. «От сестра Ли», — начал он, — «я только что обнаружила эту книгу у кровати номер 19 в женском отделении». «Да, доктор», — осторожно ответила она, — «эту книгу я дала». «Однако узнали о моем распоряжении, что номеру 19 читать не положено. Она очень слабая, это ее утомляет». «Она слаба, доктор, и она с большим усилием сохраняла рассудительность в голосе». «Она умирает, верно?» Чтение — это единственное, что помогает ей забыть о боли. Она умоляла меня дать ей книгу. Я все равно, умоляла она или нет. Я сказал что ей это вредно. Я отдал распоряжение. Если я обнаружу, что она опять не выполнена, я немедленно доложу о вас доктору Синклеру. Наученная горьким опытом, она не выказала ни малейшего признака протеста. Очень хорошо, доктор Кейли. Он разочарованно посмотрел на нее, еще повод покрепче надавить своим авторитетом. Затем отдал последнее распоряжение. «Не забудьте дать мезонил пациенту номер 15 с флебитом. Дайте ему пять гранул в 9 часов». И он, глядя на него, широко открыла глаза. Наконец-то он промахнулся, попав по своему невежеству и в руки. «Пять гранул?» — переспросила она. «Именно так я и сказал пять гранул». Она помолчала, на сей раз не скрывая насмешки, недвусмысленно отобразившейся на лице. Хель уже собирался уйти, но ее полный издевки взгляд задержал его. Последовала пауза. Наконец, он произнесла. «Максимальная доза мезонила составляет половину гранулы». Он покраснел до корней волос и попытался тупо возмутиться. «Что за чушь? Вы хоть слышали, что такое мезонил?» «Я слышала». Лучезарной улыбкой сочувствия ответила она. Опять гранул убьют любого. Ну, пролепетал он. Более того, продолжала Энн, добивая его фактами, доктор Синклер рекомендовал только четверть гранулы. Если вы мне не верите, посмотрите медкарту под номером 15. Доктор Синклер лично прописал это. Тут Келли потерял дар речи, а Энн бросила последний козырь. «Ужели вам бы хотелось...» чтобы я дала номер пятнадцать смертельную дозу, поскольку вы так приказали, сэр. Дьявольская ирония прозвучала в этом ее заключительном, сэр. Его поникшие плечи, когда он проскользнул в дверь, стоили всех этих мелочных придирок, злобы и презрения с его стороны, которые ей приходилось, а, возможно, еще придется терпеть. Глава пятнадцатая Письмо от Люси и происшествия с Келли гнали из головы Эн все мысли об операции Мэтью Боули вместе с той ролью, которую она сыграла в ней. Но в пятницу днем, на той же неделе, сестра Джилсон, позвонив Эн в палату по телефону, сообщила: Вам следует подойти в особую палату отделения Б. Вас желает видеть мистер Боули. В голосе ее прозвучали сдержанные поздравительные нотки. Старшей медсестры отделения, которая ранее натерпелась от длинной череды неопытных медсестер, нашла Вэн того, кто существенно облегчил ее бремя и, соответственно, ценил ее. «Ну, что это вы так испугались?» — улыбнулась сестра Джилсон? «Наверняка это что-то приятное». Однако Энн испытывала некоторые замешательства. Матю Боули был для нее не более чем пациентом на операционном столе, какой на самом деле она не могла догадаться, Со странным трепетом она постучала в дверь палаты. «Войдите!» — раздался голос. Сама палата весьма впечатляла. Роскоши изобилия, привнесенные в голую госпитальную серость, цветы повсюду, радио кровати и большая корзина спелых фруктов на столе. И все же она нашла самого Мэта Боули еще более примечательным. Он был нескладным, грузным, лет сорока — с проницательными глазами на грубом добродушном лице, которое почему-то выглядело так, точно его сильно поколотили. Однако благодаря своему большому богатству Боуле все равно производил впечатление силы и достоинства. Он встретил Эн по-приятельски крепким рукопожатием. Изучив ее взглядом из-под бровей, он медленно улыбнулся и сказал, «Ну что, сестрица, завтра я выхожу» но я не мог уйти, не взглянув на вас, и вы такая красотка. Эн почувствовала, что краснеет, но Боули только рассмеялся еще более искренне, продолжив с лукавым видом заговорщика. Я не болтаю лишнего, где надо, сестрица, но маленькая птичка начирикала мне кое-что на ухо. Я не прочь сообщить, что от Мэтта Боули вероятно больше пользы без зашитого в нем ватного тампона. «А, сестрица, ваше мнение?» Глаза им блеснули. «Я готова согласиться с вами, мистер Боули». Он дружески похлопал ее по руке. «Вот именно, моя дорогая. Вижу, что у вас есть не только красота, но и здравый ум. И это очень даже прекрасное сочетание в женщине». Невозможно было обидеться на его тон, настолько сдержан он проявлял к ней свое грубоватое дружелюбие. «А еще прекраснее, когда такое сочетание в медсестре», — продолжал он. «Видите ли, моя дорогая, когда попадаешь в больницу или дома болеешь, очень полезно, чтобы рядом была толковая девица, а не какая-нибудь кислая мымра». Тут маленькие часы у его локтя пробили три тихих удара. Он, к сожалению, вздохнул и отпустил ее руку, напоследок еще раз похлопав по ней. «Ну, моя дорогая, я мог бы болтать с вами весь день, но ко мне прямо сейчас приедет пара юристов про хвост и тот и другой». Он, с сожалением, указал на огромную кипу корреспонденции и на покрывали. «Но будьте уверены, сестрица, мы еще встретимся, я не из тех, кто забывает добрые дела. А пока я хочу, чтобы вы взяли это просто на память о неучтенном тампоне». Улыбаясь, он достал с прикроватного столика аккуратно завернутый пакет И протянул ей. Теперь ни слова, ни единого слова. Сможете поблагодарить как-нибудь в другой раз. Просто бегите и будьте паенькой. Когда она вышла из палаты, на сердце у нее было тепло. Приятно, когда тебя ценят. Только доктор Прескот мог рассказать Боуле о тампоне. Она остановилась в коридоре и с любопытством развернула пакет. Там оказалась красивая женская сумочка. Обрадованная Энн расстегнула застежку и открыла внутреннее отделение. Тут радость ее померкла. В маленьком кошельке для монет лежала десятифунтовая банкнота. Это каким-то образом било по ее самолюбию, заставляло ее чувствовать себя служанкой, получившей чивые. Она должна, просто обязана, вернуть ему деньги. Эн уже собиралась идти в палату к Коули, Когда шаги в коридоре заставили ее вернуться, к ней приближался доктор Прескотт. И стало не по себе, и из-за сумочки, и из-за банкноты в руке. Возможно, Прескотт предвидел, что Боули готов подарить ей что-то, или же это была его сверхъестественная интуиция. В всяком случае, он с одного спокойного взгляда оценил ситуацию. «Щедрость Боули всегда смущает», — сказал он. Я испытываю то же самое, когда он расплачивается со мной. Хотя эта простая фраза все расставила по своим местам, и он все еще колебался, она пробормотала. На самом деле, доктор Прескотт, мне не хочется брать эти деньги. Чебуха. Если человека наняли, значит, он того стоит, особенно когда дело доходит до проверки тампонов. Даже лучший имей врач совершенно беспомощен без умелых медсестер. Многие не ценят этот факт. Буду рад, если смогу вам чем-то помочь. Я веду летние занятия по повышению квалификации медсестер. Приходите, если интересно. Пришлю вам несколько пособий. Хочу упощрять профессиональный рост персонала в Хэдбертоне. Ян вернулась в палату Ц весьма воодушевленная. В Рэскотте было какое-то качество, которое придавало ей силы и побуждало к самоотдаче, но она с трудом заставила себя принять десятифунтовую банкноту. После долгих раздумий она решила потратить эти деньги на покупку серебряного подноса в качестве свадебного подарка для Люси и Джо. Глава 16: Тем временем в столовой для медсестер кормили все хуже и хуже. В один из дней Нора, Энна и Глэнни вместе с отважными медсестрами Доу и Тот, с которыми они недавно подружились, и несколькими другими медсестрами из самых умных, собрались, чтобы решить, как наиболее эффективно выразить свой протест. «Надо что-то с этим делать», — заявила сестра Доу. «Если мы ничего не сделаем, все кончится настоящей трагедией». «Но что мы можем?» — спросила сестра тот, безнадежно махнув рукой. «Я скажу, что мы можем», — с яростным напором выпалила Нора. «Мы пристыдим их за такую кормежку. Уже несколько дней эта мысль вертится у меня в голове. Теперь слушайте». Мы должны перестать есть их еду и вместо этого есть свою собственную. Завтра мы откажемся от обеда, ни крошки не возьмем, а потом в половине второго пойдем в магазин Гиба, купим печенье, сыр и бананы, вернемся и подкрепимся во дворе перед окном главный. Насколько мне известно, нет закона, который запрещал бы это. И если мы так с неделю продержимся, то обязательно заставим нашу старую кувалду обратить на это внимание и хоть как-то пошевелиться. Предложение Норы было встречено одобрительными возгласами. Но она считала, что этого плана мало шансов на успех. Ей вдруг захотелось поднять этот вопрос перед доктором Прескотом, но она сказала себе, что едва знает его, что, возможно, его возмутит ее обращение и что в любом случае не его забота вмешиваться в эту ситуацию. Однако она вполне понимала, что дабы навсегда изменить сложившуюся порочную систему, следовало, минуя главную сестру, передать это дело в высшую инстанцию. Всего их было девять, тех, кто решился на протест. На следующий день во время обеда, когда перед ними поставили блюда с едой, ни одна из девяти к ним не притронулась. Но и особого внимания никто на это не обратил. Ведь сестра Лукас, которая надлежала зайти с проверкой в столовую, так там и не появилась. По половине второго девять медсестер отправились в гип, небольшой универсальный магазин, расположенный напротив главных ворот госпиталя, и накупили печенье, шоколада и фруктов. Молодые женщины вернулись, демонстративно подкрепляясь к купленным и завершили трапезу на свежем воздухе во внутреннем дворике, прямо перед окном миссист. Сенсации из этого точно не получилось, но сестра тот заметила: Во всяком случае, это лучше, чем если бы мы поели у себя в спальне. Нора намеренно ставила банановую кожуру на подоконнике у главной медсестры. Хотя поначалу их акция прошла почти незаметно, тем не менее за ними наблюдали, и обед на следующий день принес определенные результаты. Ровно в час дня в столовой появилась старшая медсестра Лукас, и когда девять молодых женщин отказались притронуться к еде, она обвела их суровым, полным подозрением взглядом. «Почему это вы не едите?» — резко спросила она Нору. я не голодна, мисс Лукас». «Что за чушь?» — возмущенная властно сказала старшая медсестра. «Это отличная еда». «Откуда вы знаете, сестра?» — холодно заметила вмешавшаяся Гленни. вашем меню такого блюда нет. Вы, старшие, получаете совсем другую пищу». Старшая медсестра Лукас покраснела. «Без дерзости пожалуйста. Если вы не будете есть обед, я пожалуюсь на вас главный». «Если мы не голодны, разве это нарушение каких-то правил?» — с невинным видом спросила Энн. Группа пришла в тайное ликование, когда старшая медсестра, потеряв самообладание, повернулась и ушла. Позже, когда они сходили за провизией в маленький магазинчик, Нора оставила две банановые шкурки на подоконнике у мисс Ист. Два следующих дня прошли без вмешательства официальных лиц. Администрация явно надеялась, что акция протеста умрет естественной смертью. О протестницы поклялись ни за что не сдаваться. И вот в пятницу в столовую потрясло появление главной медсестры собственной персоной. Она вошла внезапно, маленькая властная, в своей сияющей фиолетовой униформе и безукоризненном головном уборе. Ее лицо было бесстрастным, губы поджаты, а руки сложены перед собой. В неестественной тишине она медленно прошлась по помещению. Всех девятерых протесниц пробрала дрожь, но они стойко держались, когда она становилась рядом и глядела их нетронутые блюда. Наступила еще более глубокая тишина. В этой обычно шумной столовой не было слышно ни стука тарелки, ни звона вилки. "Разве вы не хотите рыбы?" повернулась к ним главная. почтительно поднялась. "Нет, миссис" «Почему нет?» При этом в вопросе у всех за столом мурашки пробежали по спине. Ответить напрямик, честно отозваться о качестве приготовления или о самой еде, означало бы навлечь на себя большие неприятности, вероятнее всего увольнение. Но на N внезапно не зашло вдохновение. «Потому что мне нравится то, что я покупаю в магазине». Позднее все обняли Энн за этот ответ, он был идеальный. Главная медсестра стояла в замешательстве. Она была готова поручить ослушниц за дерзость. Вежливая двусмысленность абсолютно абсолютного почву у нее из-под ног, и все же она не потеряла лица, как старшая медсестра Лукас. Она наградила ее долгим, тяжелым взглядом, и, обойдя вокруг стола, молча вышла. «Почти все решили, что победа за ними». «Мы вынудили ее удрать!» — воскликнула Нора. «Теперь ей придется что-то предпринять». Энн, предчувствуя недоброе, многозначительно покачала головой. Боюсь, что так она и сделает. Энн, увы, оказалась права. На следующее утро на доске приказов и распоряжений было наклеено объявление. Медсестрам запрещается покидать территорию больницы между двенадцатью и двумя часами дня. Ни одна медсестра не имеет права приносить в больницу продукты питания без специального разрешения. Элизабет Ист но с видом, отвернулась от доски. «Что ж», — растерянно заметила она, хуже, нам придется умереть или глотать их мерзкую еду». Они проглотили это. Глава 17. Как ни странно, отпуск на выходные не был отменен из-за ее участия в недолгой голодовке. Исс не была зловредной, но в Хеппертоне Ей приходилось решать массу проблем, к тому же я постоянно донимал комитет, и жесткая политика в отношении подчиненных казалась единственным выходом. Тем не менее, она знала цену хорошей медсестре, только по этой причине она не хотела чрезмерно наказывать Энли. И вот ближе к началу мая она получила сообщение, что ей предоставляется обещанный отпуск. В прекрасный солнечный день она села в лондонский поезд, волнуясь это сознание того, что совсем скоро увидит свою сестру. Каким долгим представлялся ей отпуск с полудня пятницы до утра понедельника. Поезд мчался сквозь свет дня, она чувствовала, как это хорошо — жить. За прошедшую неделю у нее появилось много друзей. Несмотря на суровую рутину Хедпертона, она сознавала, что профессионально растет. Последние две недели она ассистировала доктору Прескоту в операционной с каким приливом энергии и вдохновением она наблюдала за его изумительной техникой, особенно когда он имел дело с теми случаями, которые были его специальностью, поражениями центральной нервной системы и головного мозга. Часто она ловила себя на том, что думает о нем, вспоминая какое-нибудь его легкое прикосновение, его быстрое и ловкое владение инструментом, которым он проводил почти невидимую линию между жизнью и смертью. Люси не встретила Энн на Юстонском вокзале, но Энн нашла нужный автобус и вскоре была в Массвелл-Хилле на Элтред-Авеню. Ее сердце ощущено билось, когда она взбежала по ступенькам дома под номером 7. Она позвонила в колокольчик, а затем радостно вскрикнула, когда за нарядной горничной, которая открыла дверь, появилась Люси. В следующее мгновение сестры сердечно обнялись. Он казалось, что она никогда не сможет выпустить Люси из объятий, но, наконец, она заставила себя сесть, чтобы спокойно поговорить и послушать. Люси явно хотела много мне рассказать. Она, пожалуй, чуть пополнела и выглядела очень мило. Она гордилась своим новым домом, своей новой полированной мебелью, своей новой горничной в переднике с оборками, естественно, стремилась все это продемонстрировать. Глава 18 Устроившись в маленькой гостиной и за тут же принесенным подносом, Люси напоила энд чаем из своего лучшего фарфора. Она говорила о новых соседях, действительно милых людях, о новых пьесах и кинокартинах, которые она видела. Но она не могла успокоиться, пока не провела сестру по дому, заставив ее осмотреть все, от качества постельного белья до покроя ее последнего вечернего платья, Это могло бы вызвать улыбку Энн, если бы она не так сильно любила свою сестру. Похоже, Люся стремилась с гордостью показать, как много она получила от этого брака. «Все это просто замечательно, моя дорогая», — наконец заявила Энн, обнимая сестру за талию. «Я ужасно, ужасно рада, что ты счастлива. Жо, должно быть, здорово работает, раз подарил тебе такой прекрасный дом». Люся, понимающе кивнула. «Мы вошли в довольно хороший бизнес в Транспорт Лимитед. По-моему, я тебе об этом писала. Джо поступил на работу к Теду Грейну. Ты такой джентльмен, в настоящую крупноавтобусную компанию. Это междугородние автоперевозки между Лондоном и Бристолем, Кардиффом и Манчестером. Знаешь, у меня идея», — она сделала пафосную паузу при упоминании северного города. «Я отправлю тебя обратно в Манчестер в одном из наших автобусов». Нет смысла пользоваться старой грязной железной дорогой, если есть транспорт лимитед. За этой компанией будущее. Дяд уже пару лет занят этим. Джо представился такой шанс, чтобы вложить туда свои деньги. Но там еще вкладывайте, вкладывайте. Твоя младшая сестра будет богатой. В разговорах был прерван появлением самого Джо. Вернувшись с работы, он вошел, такой же неловкий, как и прежде, с непосредственной теплотой, хотя и смущенно, Поприветствовал Энн. Она была отчасти поражена, произошедшей в нем переменой. Возможно, причиной тому была его темная деловая одежда. Все же он показался Энн бледным и нервным. Между бровями пролегла морщинка, которой раньше не было. «Энн, ты переносишь нам настоящее дыхание севера», — усмехнулся он. «Хотел бы заметить, что и мне самому не помешало бы подышать свежим воздухом». «Что за чушь, Джо?» — довольно раздраженно бросила Люся. «Чушь или нет, милая, но это я и чувствую», — ответил Джо. «Отдал бы фунтовую банкноту, чтобы оказаться на Харбор-роуд хотя бы всего на пять минут в комбинезоне на водительском сиденье своего старого седана». Люси вспыхнула. «Хочешь остаться механиком на всю жизнь?» «Я и есть механик», — ответил Джо с внезапной горечью в голосе. И «Чертовски хороший, к твоему сведению». «Казалось, вот-вот разразится ссора» но Люся смогла подавить свое недовольство. «Ну, в любом случае, беги наверх и переоденься, Джо. Мы должны быть готовы к семи». Он удрученно посмотрел на нее. «Что? Мы опять куда-то идем?» В его голосе слышался протест. «Да, мы идем в театр». Губы Люси на секунду плотно сомкнулись. «Мы должны хорошо провести время Сен." Снова в воздухе повисло напряжение, Чуэн стало немного не по себе. — Но, честно сказать, я бы предпочла остаться дома, — торопливо заметила она, — и от души поговорить с вами обоими. За этим я и приехала. — Мы идем в театр, упрямо», — упрямо повторила Люси. И взгляд ее сказал Джо, что им лучше прекратить спор и поторопиться сменить одежду. Они смотрели глупую музыкальную комедию, которая показалась он отвратительной, а Люсе было все равно, поскольку в основном она была занята узнаванием присутствующих знаменитостей. Как ни парадоксально, Джо все понравилось. Он компенсировал свою усталость частыми посещениями бара и к концу спектакля был изрядно навеселе. На следующее утро в субботу Люси продолжила неустанно следовать своей программе, таская Энн по магазинам в шуме и суете Оксфорд-Стрит. Энн показалось, что брага сделал Люси более жесткой и без особого смысла лихорадочно деловитой. Это ее огорчило. В тот вечер они отправились ужинать в ресторан «Владимир» на Риджин-стрит. Мистер Грейн, деловой партнер Джо, оказал им честь, присоединившись к компании. Глава 19 С самого начала, после первой же его реплики «Держу пари, вы, медсестры, мало знаете жизнь», Энн Тихону искренне возненавидела Грейна. Смуглый, обходительный и дородный, Тед Грейн с подчеркнутой элегантностью носил свой двубортный смокинг. Бурные проявления чувств, бесконечные мои дорогие, улыбающийся уклончивый взгляд. Именно Тед, хотя он был гостем Джо, распоряжался насчет блюд и вина. Как восхищенно сказала Люси, Тед знает свое дело. Тед был бы душой любой компании. Джо и Тет выпили много спиртного, но если Тед сохранял представительный вид, то Джо, оплачивая счет, явно смотрелся бы выигрышнее в лежачем положении. Воскресенье было лучшим днем. Люся слишком устала, чтобы куда-то мчаться, и не возмутилась, когда Джо появился в одной пижаме и со слегка припухшими глазами. Вскоре все трое предались воспоминаниям о прежних днях в Шерри форде то и дело раздавался неудержимый смех Люси. У было выходной, и Джо все еще в тапочках и пижаме настоял на том, чтобы приготовить настоящий ужин восхитительную яичницу с ветчиной в лучшем стиле Северной Англии. У Энн впервые появилась надежда, что Джо и Люси на самом деле не изменились, что их брак в конце концов окажется удачным. Но в 8 часов вечера Энн Было пора уезжать. Выходные пролетели в мгновение ока, а в 10 часов утра, в понедельник, ей следовало быть в палате С. От этого никуда не денешься. И некуда было деться от настойчивых требований джо и Люси, чтобы она отправилась на север не на поезде, а ночным рейсом на автобусе компании «Транспорт Лимитед». «Но у меня есть обратный железнодорожный билет», — возражала Энн. «Получишь за него в Манчестере», — тут же нашлась Люси. «Мы предлагаем тебе бесплатную поездку, моя голубка. Для нас будет оскорблением, если ты откажешься». Так что они проводили ее на Трафальгарскую площадь, где около восьми часов вечера синежелтый желтый автобус плавно подкатил к тротуару. «Какое великолепное!» — воскликнула Люси. «Неудивительно, что ты гордишься им». «Да неплохое», — ответил Джо, критически оглядывая автобус. Он, конечно, после ремонта куча денег потрачено. Одни проблемы с этими чертовыми штуками за год устаревают, поскольку появляется новая модель. Он обошел автобус и прикинулся пари слов с водителем, молодым человеком с резкими чертами лица, в белой форменной куртке и фуражке с козырьком. Затем вернулся, чрезвычайно довольный, и взглянул на наручные часы. А теперь запрыгивая, время ехать. Сегодня вечером полная загрузка, 30 пассажиров, хороший бизнес. Ничто так не заставляет нас, автобусных магнатов, рыдать, как пустой салон. Нен поцеловала Люси, пожала руку Джо и поднялась по ступенькам. Ей помахали с тротуара, затем раздался гудок, и ночной автобус тронулся с места. Глава двадцатая. Уже стемнело, когда автобус добрался до окраины города и свернул на объездной путь через Барнет, чтобы выехать на Большую Северную дорогу. Автобус был быстрым и комфортабельным, хотя Энн, выпрямившись в мягком кресле, пожалела, пусть всего лишь на мгновение о своем вагоне третьего класса. Там она могла бы вытянуть ноги и поспать. Здесь можно было только поклевать носом и немного подремать. В десять часов автобус остановился, чтобы пассажиры могли выпить кофе и подкрепиться бутербродами в придорожной закусочной недалеко от Стивенджа. Хотя моросило и стоял сырой туман, почти все вышли, приличные люди среднего класса. Энн заметила женщину с тремя маленькими девочками, затем автобус снова отправился в путь. Салон чуть потряхивал, и Эн то и дело погружалась в дремоту. Ночь продолжалась. Около пяти часов утра н выпрямилась, решив привести себя в порядок и радуясь, что путешествие близится к концу. Не должны были прибыть в Манчестер к шести. Протерев запотевшее окно, она глянула наружу. Еще не рассвело, но было видно, что идет сильный дождь. Дорога походила на тускло мерцающий канал, по которому колеса мчались с постоянным шипящим звуком. Время от времени мимо с грохотом проносились силуэты Тяжелых грузовиков. Энна открыла сумку и достала флакон туалетной воды. Она начала рассеянно тереть лоб и виски, когда внезапно, без малейшего предупреждения, автобус резко затормозил и вильнул в бок. Почти 50 ярдов тяжелую машину куда-то несло. Но он был лишь один миг, чтобы понять, что водитель потерял управление. Затем, прежде чем она успела вскрикнуть, автобус съехал с грязной дороги и покатился вниз, по тридцатифутовому склону. На пути стоял большой вяз, раздался тошнотворный звук разбитого стекла и гнущегося металла, взревел рвущийся на волю мотор и прогремел взрыв. Автобус перевернулся, струйка пламени вырвалась из наполовину зарывшегося в землю капота, под которым все еще бессмысленно вращалось колесо. Энн чуть не потеряла сознание, но не утратила присутствия духа, Когда автобус врезался в дерево, она обо что-то ударилась. Правое плечо полностью онемело, осколки стекла, видимо, посекли лицо, в рот затекла кровь. Снова накатила слабость, но крики женщины рядом сразу помогли вернуться из-за бытия. «Я должна выбраться отсюда», — ошеломленно подумала она. «Должна помочь людям, это мой долг». Преодолевая боль, она с трудом покинула свое кресло и по искореженной потолочной части салона добралась до разбитого окна. Вылезла, соскользнула вниз упала на четвереньки в мокрую траву. Рядом с ней, прижимая ладонь к колбу, ошеломленно сидел водитель автобуса. «Раненый?» — поспешно спросила она. «Не знаю». Его слова прозвучали глупо. «Меня просто выбросило». «Я не виноват, Это тормоза их заклинила, Я пытался. Сейчас это неважно. Помогите мне вытащить раненых, иначе они сгорят заживо». Женщины внутри отчаянно кричали. она подала водителю руку, и могла подняться на ноги. Пламя охватило переднюю часть автобуса. В воздухе резко запахло нагретым металлом и горящей краской. «Аварийная дверь сзади!» — запинаясь, пробормотал водитель. «Тогда быстрее, быстрее!» — крикнула она. Вместе они изо всех сил потянули дверь, но ее, видно, зажало. Наконец она поддалась, и тут же из салона чуть ли не на голову им вывалился мужчина — слава богу выдохнул он я думал что попал в ловушку дверь заклинила помогите нам сказала я надо вытащить остальных она забралась обратно в салон вместе с двумя мужчинами они начали выносить пострадавших почти сразу она поняла насколько серьезна катастрофа. многие пассажиры были без сознания и почти все тяжело ранены, переломные конечности разорванные мышцы разбитые головы Глава 21. Под проливным дождем, в темноте, освещаемой только распространяющимся пламенем, разворачивался настоящий кошмар. И им приходилось очень трудно, несмотря на весь ее опыт. Стиснув зубы, она призвала на помощь все свои способности, все свои навыки. Раненых одного за другим укладывали на поляне под кроной ближайшего дерева. Истерично кричавшая женщина сама с воплями выскочила наружу. «Слава богу, она не пострадала», — подумала Энн и не стала ее останавливать. Следующая, однако, была маленькая девочка, бледная как смерть, почти обескровленная. Кровотечение, поняла Энн, к тому же артериальное. А в тот же миг сорвала с себя шарф, крепко перевязала разорванную руку девочки. Затем появился, останавший от боли старик, его кисть была размозжена. Когда водитель помог ему выйти, он повернулся к Энн. «Я последний месяц, больше никого». Затем, тихо и смиренно, он повалился к ногам Эн. В этот момент на дороге загрохотал ранний молоковоз и резко остановился напротив. Энн в отчаянии позвала водителя деревенского парня лет 17 и не больше, который от неожиданности чуть не лишился рассудка при виде ужасной сцены. «Мы далеко от Манчестера». Всего в 15 милях, заикаясь, выговорил он. Тут поблизости есть врач? Да, в деревне, в трех милях, отсюда есть доктор Хей. Эн схватила его за руку. Слушай, поезжай в деревню как можно быстрее. Позови доктора Хэй и вызови по телефону скорую. Ее вдруг осенило. Здесь были пострадавшие, которые наверняка не перенесли бы транспортировки на скорой помощи. И позвони доктору Прескоту в Манчестер. «Его номер — Парк 4300. Попроси его немедленно приехать сюда». Парень уже собрался уезжать, но она придержала его. «И еще одно. Здесь есть какой-нибудь дом поблизости. Ферма родни, в миль назад по дороге», — он указал за полосу деревьев. «Это ферма, где я работаю». Он кивнул и отпустил его, напоследок попросив поторопиться. Затем она повернулась к одному из менее пострадавших мужчин. Идите на ферму. Расскажите, что произошло. Принесите одеялы, шины, бутылки с горячей водой и спиртное. Поднимите всех, кого найдете. Пусть принесут что-нибудь вроде носилок. Можно снятые из петель двери, калитки, что угодно. И поторопитесь, ради бога, побыстрее. Я быстро, мисс, и мужчина побежал под дождем. Оставшись одна, эн занялась своими пациентами. Несколько наиболее серьезно пострадавших теперь пришли в сознание и жалобно стонали. Стоя на коленях на мокрой траве, она изо всех сил старалась помочь им. Намочив носовой платок в дождевой воде, она вытерла кровь со многих лиц, тщательно выискивая признаки кровотечения. Хотя многие были тяжело ранены, смерть пока еще не коснулась никого из покалеченных пассажиров. Если бы только все они смогли выкарабкаться, словно в забытии думала Энн, если бы только она помогла сотворить такое чудо. Слышав топот приближающихся шагов и крики, она выпрямилась и увидела фигуры в предрассветной полумгле, фермера и двух его людей вместе с посыльным из автобуса. Они принесли импровизированные носилки, одеяла и виски. Энн требовалось принимать быстрые решения при этом сохранять здравомыслие. Крайне важно было немедленно избавить тех, кто пострадал сильнее всего от холода и сырости. Возможно, она превышала свои полномочия, но ну и что с того? Она знала, как опасен шок. Она попросила перенести четырех пассажиров с тяжелыми увечьями на ферму. Это было правильно. Прошло еще 20 минут, прежде чем вернулся водитель на молоковозе, но врача с ним не оказалось. Доктор Хэй, он на вызове у больного, сообщил парень, но его приведут. И доктор Прескотт, он едет, я сам ему позвонил. А машины скорой помощи уже в пути, мисс, отправились из южной больницы. Глава двадцать Но две машины скорой помощи в сопровождении суетливого молодого интерна прибыли только через двадцать минут». А когда я, нахваченная неуверенностью, приготовилась рассказать, что сделала, подъехал еще один автомобиль. Энн почти заплакала от глубокого облегчения. За рулем сидел доктор Прескотт. Он выскочил из машины. На нем было тяжелое пальто поверх свитера и фланелевых брюк, признак того, что одевался он в спешке. Если доктор удивился, увидев ту то никак этого не показал. Невозмутимо и безучастно, словно на обходе в своей благоустроенной палате, он слушал с отсутствующим взглядом, слегка склонив голову набок, то, что говорила ему медсестра. Когда она закончила, Прескотт решительно повернулся к интерну. «С этими пострадавшими вы и сами разберетесь, доктор. Увозите их как можно скорее. Я отправлюсь на ферму с медсестрой Ильи. Когда приводит доктор хей пошлите его ко мне». Через три минуты они, сын, были на ферме, где в большой кухне, растянувшись на матрасах на полу перед камином, лежали четверо раненых жертв аварии. Без лишних слов доктор Прескот, нагнувшись, быстро осмотрел каждого. Удивительно, как его присутствие, его холодная отстраненность заставило улечься суматоху на переполненной кухне. Притихла дождородная жена фермера, которая минуту назад чуть не верещала от волнения. Прескот снова выпрямился, Его взгляд скользнул по крепкому деревянному столу, северному окну, через которое теперь проникал свет мартовского утра большому чайнику, дымящемуся на плите. «Я хочу, чтобы стол передвинули к окну», — сказал он. «Мне нужна горячая вода, много горячей воды и полотенца. Затем пусть все выйдут из кухни», — я, обращаясь к им, в полголоса добавил. Троих из пострадавших в их нынешнем состоянии нельзя перемещать, я их прооперирую. Ее сердце забилось сильнее. Значит, она приняла правильное решение. Эн ничего не ответила. Она была так близка к потере сознания, что пересохшие губы отказывались слушаться. Она сразу же пошла к машине, принесла две сумки Прескота и начала готовиться к операции. Глава 23 Все, что произошло дальше, запомнила Сен как смутная, непостижимая фантазмогория, мерклый кошмар, в котором она видела себя со стороны каким-то автоматом, неспособным ошибаться. Она отмечала, что доктор Прескотт хмуро приступил к своей работе, что прибывший доктор Хей, маленький человечек в очках, похожий на мышку, тут же взял у нее из рук анестезиологическую маску, что она сама совершает быстрые рефлекторные действия подает, держит, режет, на долю секунды предвосхищая каждое движение хирурга. На лице доктора Прескота выступили капли пота. Как ум он пользовался изящными хирургическими инструментами. Какими ловкими были ее собственные руки, помогавшие ему тогда, как остальное тело словно парило в застывшем безмолвии комнаты. Вот уже и последний пострадавший, к ее удивлению, оказался на столе. Она по-прежнему стояла там, ассистировала при ампутации раздробленного и бесполезного теперь предплечья, зажимала щипцами артерию, протягивала хирургические нитки, следила за тем, как накладывается последний шов. Наконец все было закончено. Еще не верит, Муэн, стоя у стола, внезапно увидела в дешевом зеркале на стене собственное лицо, глаза, осунувшееся с большим пятном крови на щеке. Она чувствовала, что если не выйдет наружу, то упадет в обморок. Прескотт пристально посмотрел на нее, как унизительно было бы проявить перед ним слабость. «Мне нужно подышать свежим воздухом», — пробормотала она и кое-как выбралась из кухни. Как восхитительно было ощутить прохладный ветер на Новбул. Она едва слышала окружавших ее людей и не могла ответить на вопросы, которые ей задавали. Кто-то подал ей стул и стакан воды. Дождь прекратился, светило солнце, издалека донесся слабый звук заводского гудка. С трудом она осознала, что уже полдень. Вскоре вышел доктор Прескотт. Какое-то время он разговаривал с несколькими газетчиками. Он проводил взглядом машину скорой помощи, забравшую прооперированных. Затем подошел Энну. «Я отвезу вас обратно, сестра Ли. Не хочу, чтобы к списку жертв добавилась еще одна». Он взял машину медленно и молчал. Сидя рядом с ним, закрытыми глазами, чувствуя, как поток воздуха невероятно освежает онемевшее лицо, он была благодарна Прескоту за внимание. У нее оставалось время прийти в себя до госпиталя. Она надеялась, что главная медсестра не попросит ее немедленно приступить к дежурству. Но когда при въезде в город Энн открыла глаза, увидела, что они направляются не в Хеппертон. Еще до ее быстрого вопросительного взгляда Прескот прочитал ее мысли и решительно сказал. «Я везу вас к себе домой. Вам перед госпиталем надо немного отдохнуть и поесть. Кроме того, у вас на лице рана. Я должна быть в палате к десяти часам, неуверенно ответила она». Он рассмеялся. Смех обнажил крепкие белые зубы, осветив смуглое лицо, отчего на нем появилось открытое мальчишеское выражение, впрочем, мгновенно исчезнувшее. Коротко, как будто сожалея о своей инициативе, он сказал «Не говорите глупостей, пожалуйста», и повернул машину на ройл Террас, представлявшую собой техий ряд высоких, выбеленных солнцем домов вдали от уличного движения. Ближе к середине длинной череды георгианских фасадов, щедро отмеченных достоинством и традициями, Прескот остановил машину и помог Кен подняться с сиденья. Он достал из кармана ключ, взбежал по ступенькам и впустил ее в свой дом. «Ложитесь», — он кивком указал на кушетку. «Сейчас принесу вам бокал Шерри. Судя по вашему виду, это не помешает». Он вышел из комнаты и через мгновение вернулся с графином и двумя бокалами. Налив ей немного, он посмотрел, как она пригубила вино, затем наполнил свой бокал. «Мне это тоже не помешает», — сказал он, разглядывая вино на свет. «Шутка» — «ли пять часов на этой задымленной кухне». «Но на того стоило, теперь их долечит, а иначе я бы и двух пенсов не дал за их шансы выжить». Он пристально посмотрел на нее. «Я глубоко благодарен вам, сестра, за то, что вам, вероятно, и в голову не приходит за верную оценку ситуации и за вашу помощь, «Ваше мастерство и мужество». Он помолчал, как бы раздумывая, следует ли ему раскрывать смысл своих слов. Затем, приняв внезапное решение, Прескотт продолжил. «То, что мы сделали сегодня утром, получит невероятную огласку. Возможно, вы вспомните мои слова, когда увидите вечерние газеты. Я не хочу, чтобы вы неправильно меня поняли. Огласка мне очень нужна, только отнюдь не из дешевой корысти. Я хочу этого для дела моей жизни» для клиники, в открытии которой пытаюсь убедить нужных людей. Сенсация, да простится мне это дурное слово, вызванное нашей утренней работой, больше убедит тех, на кого рассчитываю, особенно моего друга Мэтта Боули, чем миллион обычных операций в миллионе обычных операционных. Он поднялся и начал, не останавливаясь, расхаживать взад-вперед быстрыми шагами. «Должен сказать вам, сестра, что я хочу открыть хирургическую клинику мозга, Центр, специализирующийся на поражениях мозга и центральной нервной системы. Это цель всей моей работы. Возможно, вы этого не знаете, но каждый год мы теряем тысячи жизней из-за того, что у нас нет специализированных средств для операции на головном мозге, потому что некоторые, отставшие от времени тупицы, убеждены, что внутричерепная хирургия невозможна. Что ж, я собираюсь создать такую клинику, даже если это будет стоить мне жизни. Он внезапно замолчал, прекратил расхаживать по комнате, откинул назад прядь волос, упавшую на лоб. "Простите, у меня не нечасто бывает такой хороший слушатель. Я забыл, что вам пора перекусить". Доктор Прескот сказал, чтобы она не вставала и попросил свою экономку принести маленький круглый столик. На обед им подали горячий бульон, холодную курицу и сердечки крес салата, а затем крем-суфле Она уже много месяцев не пробовала ничего вкуснее. Взбодрившись от вина, она почувствовала, что голодна, ведь она ничего не ела со вчерашнего вечера. прескот снова принял строго официальный вид. Он наблюдал за ней. Ему было важно, чтобы она хорошо поела и набрала сил, но теперь в ее отношении к ней не чувствовалось ни тепла, ни участия. «Вы наверняка понимаете, — заметил он довольно бесцеремонно, — что у меня нет цели принимать дома медсестер Хэппертона. «Испытываю крайнее презрение к врачам, позволяющим себе устанавливать, я бы сказал, личный контакт, в самом прямом смысле этих слов, с медсестрами, с которыми им приходится работать», — Ян кивнула. «У врача своя работа, а у медсестры своя. Почему они должны встречаться на какой-то другой почве?» «Он рассеянно крошил хлеб. А сегодня исключительные обстоятельства, и мы действительно встретились на профессиональной почве». Ваша работа была поистине великолепна. вступило молчание. Затем, видя, что Ян закончила есть, Прескотт заявил. «Если вам сейчас получше, я мог бы заняться вашим лицом, у вас на виске рваная ранка. Если не зашить ее, то останется шрам». Он встал и принес из своей приемной стеклянный поднос, потом промыл порез спиртом, обезболил его и почти незаметно для Эн наложил два тонких шва. Когда она немного отдохнула, он проводил ее вниз к выходу, и без всяких эмоций попрощался с ней, направляясь в Хэппертонен, сказала себе, что у нее появился друг. Это не была самонадеянность. Глава 24 Как и предсказывал доктор Прескот, катастрофа с автобусом и последующие события на ферме Родни стали главными газетными новостями в Манчестере хирургами сестра медсестра спасли 30 жизней!» — кричали заголовки. эн хотя это ей абсолютно претило, была возведена в ранг героической фигуры. В более консервативной прессе имя доктора прескота охотно упоминалось заодно со сдержанными, но настойчивыми отсылками на его план создания хирургической клиники. Ходили слухи, что Мэттью Боули благосклонно относится к этому проекту. Если фабрикант решит оказать поддержку, финансовую и политическую, Клиника, несомненно, будет построена. Я с большим интересом следила за развитием этой темы и через 10 дней после возвращения в госпиталь вкусила первые плоды своих профессиональных достижений. Ее повысили до должности старшей медсестры и перевели из палаты Ц в состав персонала, работавшего по вызовам. Это назначение было весьма желательным по многим причинам. И хотя оно якобы было сделана главной сестрой в качестве награды за отличные действия во время аварии за всю славу, которая в результате перепала и госпиталю, Мин знала, как и все местные медсестры, что за ее повышением стоял доктор Прескотт. А сколько перемен это внесло в сферу ее интересов? В качестве старшей патронажной медсестры она теперь вместе с шестью подчиненными и медсестрами должна была обслуживать район Хеппертон, посещая пациентов в их собственных домах и оказывая им там необходимую медицинскую помощь. На самом деле, эта система была продолжением добровольной программы социального обеспечения, которую когда-то инициировал госпиталь. Это давало участвующим в ней медсестрам более широкий индивидуальный опыт, большую свободу действий, а также при случае и возможности ухаживать за каким-нибудь богатым пациентом в прекрасном частном доме. Оценивая изменившиеся обстоятельства, он пришла к выводу, что несчастный случай принес ей только удачу. Но для Джоу это событие обернулось настоящим бедствием. Проблема была не столько в потере автобуса, сколько в требованиях пострадавших возместить нанесенный им ущерб. Похоже, сумма ущерба оказалась колоссальной. Лен виделась с ним, когда он приехал в манчестер в мае для участия в расследовании, проводимом Министерством транспорта. Это был короткий визит, но по поведению Джона догадалась, что он серьезно обеспокоен. По-видимому, речь шла о страховании. За эту сторону бизнеса отвечал тэд Грейн, но, похоже, страховой полис оказался просроченным, или, возможно, все было еще хуже. Лен возникло неприятное подозрение, что страховой полис вообще не был оплачен слишком под джентльменски учтивым тедом джо в это не верил все же когда он поспешил в суд его лицо говорило больше чем слова расследование было отложено на месяц чтобы привлечь в качестве необходимых свидетелей пострадавших при аварии пассажиров джо вернулся в лондон и энн больше его не видела она отправила люси длинное письмо с утешениями а затем хотя тревога за сестру не отпускала ее она с головой погрузилась в свои новые обязанности. Никогда прежде она не осознавала всего масштаба и пользы работы медсестры. Никогда прежде она так близко не соприкасалась с людьми. Она ходила в бедные дома, где не хватало еды, в трущобы с единственной комнатушкой, где ничего не было, кроме грязного матраса, шаткого стула и старой железной кастрюли для приготовления пищи. Она заходила в дома, которые, казалось, были парализованы мертвой хваткой ужасной болезни, в дома богатых и бедных, где люди передвигались на цыпочках и с тревогой пытались прочесть на ее лице хотя бы слабый признак надежды. Она поняла, что уже само наименование ее профессии медсестра было волшебным словом, паролем. Она обнаружила, что сборища хулиганов расступились, чтобы дать ей пройти, что в самых опасных районах города вид ее служебной формы служил большей защитой, чем отряд полицейских. Глава 25. Через три недели после повышения н получила свое первое важное задание в качестве патронажной медсестры, а вместе с ним явное указание на то, что у нее появились влиятельные друзья. Во время посещений больных на дому ей приходилось оказывать им разного рода услуги. Но на сей раз, помимо того факта, что ей придется жить вне больницы, ее пациентам оказалась весьма значимая персона. Энн была поручена ухаживать за больной женой Мэтью Боули, главная медсестра, вызвав Энн в свой кабинет и применула изложить данные обстоятельства с должной строгостью. «Ты слишком молода именно для этого ответственного задания, сестра Ли», сказала кувалда на брови. Мистер Боули пожелал, чтобы прислали тебя. И доктор Прескот, похоже, доверяет тебе. Постарайся, чтобы эти хорошие мнения о тебе не оказались ошибочными. И помни, пока ты находишься в этом доме, следи за тем, чтобы твое поведение во всех отношениях соответствовало традициям нашего госпиталя. Да, миссисто. С приятным возбуждением, чувствуя, что она поднимается по карьерной лестнице, И она покинула кабинет и направилась в дом сестер, чтобы собрать свои вещи. Через четверть часа она была готова, и ровно в десять утра, как и было обещано, за ней заехала машина. Это был сверкающий синий Роллс-Ройс с посеребренной фурнитурой и шофером в темно-серой ливрее. Было тепло и солнечно, проезжая в роскошном Роллс-Ройсе по многолюдным пыльным улицам, в котором она обычно ходила пешком с медицинской сумкой, он почувствовала, что ее коснулись привилегии, предоставляемые огромным богатством. дом Боули усилил это ощущение. Впечатляющий особняк с многострельчатой крышей на хил в нескольких милях от Манчестера на собственной обширной территории создавал почти пугающее ощущение богатства благодаря дорогой меблировке, толстым коврам, и прекрасным картинам. В доме царило изобилие. Тем не менее, Ян нашла свои апартаменты, которые находились в южном крыле рядом со спальнями и с Боули, чрезвычайно очаровательными. Маленькая гостиная была заполнена цветами, повсюду стояли книги, а окна выходили на широкую бархатистую лужайку — Только она приехала, как появилась чистенькая горничная, и спросила, желает ли Эн выпить утренний кофе. Я не могла подавить вполне объяснимое чувство благодарности судьбе. В конце концов, даже у медсестры в безводной пустыне ее жизни встречались отрадные оазисы. И после ее мрачных блужданий по трущобам вокруг Хеппертона здесь, несомненно, был один из них. Затем она переоделась в униформу и поспешила к своей пациентке. Миссис Боуля была брюнеткой лет пятидесяти, весьма упитанная, с высоким бюстом и озабоченным взглядом на довольно вульгарном землистого цвета лице. Она лежала на широкой кровати посреди большой комнаты с полуопущенными жалюзи, окруженная всеми необходимыми аксессуарами, от прикроватной тумбочки до великолепного набора пузырьков с лекарствами явным подтверждением ее слабого здоровья. На самом деле миссис Боули была хроническим невротиком. Тридцать лет назад замуж за бедного молодого Мэтта Боули вышла полная сила энергичная девушка, но материальный успех Боули странным образом сказался на ее нервной системе. Богатство способствовало тому, что в ней развились те особенности ее натуры, те воображаемые недуги, которыми бедность ее обделила. Хотя миссис Боули по-прежнему была предана своему мужу, большую часть времени она проводила в постели, страдая от повторяющихся срывов, причины которых коренились в некоторых трудностях начала ее супружеской жизни. Теперь после долгого и тревожного разглядывания она накивнула и заметила. «Думаю, ты мне понравишься, дорогая. Доктор Прескот очень высоко отзывался о тебе. Ты удобно устроилась?» «Принеси мне флоридской воды, а потом присядь рядом. У нас будет долгая беседа. Пока мы разговариваем, можешь погладить меня по лбу». Эн выполнила просьбу, и не потребовалось много времени, чтобы раскрыть истинную природу этой доброй и требовательной женщины, страдающей от самой себя. Положив прохладные пальцы на сухой лоб миссис Боули, Энн почувствовала зарождение искренней симпатии к ней. В три часа дня пришел с визитом доктор Прескотт. Хотя он был специалистом в области хирургии, но в обязательном порядке занимался миссис Боули. К этому его обязывала дружба с ее мужем, ее категорическое нежелание принимать какого-либо другого доктора-мужчин. Будучи рядом при его визитах, Энт проникалась все большим уважением к нему как к лечащему врачу. Молчаливо сдержанный, сдержанно, непринужденно сидя на краю кровати, он с бесстрастным лицом выслушивал череду жалоб своей пациентки. Когда она заявляла что-нибудь из ряда вон выходящее, доктор обычно приподнимал одну бровь, что действовало эффективнее слов. В конце его визита миссис Боуля была успокоена и утешена, и почти убеждена, что однажды она выздоровеет. Глава 26. Энн проводила доктора вниз по широкой лестнице к парадной двери дома. По пути он дал ей инструкции, закончив искоса посмотрел на нее. «Помните, что я как-то сказал вам о ценности хорошего ухода за пациентом? Это тот случай, когда хорошая медсестра может сделать больше, чем любой врач. Я вижу эту несчастную всего десять минут в день, а вы все время с ней. Можете оказать на нее огромное влияние». Энн слегка покраснела. «Я постараюсь, она такой милый человек. Мне очень хотелось, чтобы она выздоровела». Он кивнул. «Вот почему я рад видеть вас здесь. Когда Боули предложил вас, я понял, что это хорошая идея». Пресс как помолчал. «Он был бы очень благодарен вам и, возможно, мне, если бы мы могли вернуть ее в нормальное состояние». Он инстинктивно почувствовала скрытый за его словами подтекст и, не удержавшись, выпалила «Вы все еще думаете о своей клинике». Он пристально посмотрел на нее, и румянец стал еще гуще. Затем слегка сардонически он ответил. «Да, сестра, несмотря на всю нашу славу, мой хороший друг Боули еще не готов к решительным шагам». «Возможно, почти готов, но не совсем». Он снова помолчал. «Видите ли, он упрямый парень, и он баллотируется на пост мэра в следующем месяце. Он не хочет делать того, что могло бы огорчить... Городских консерваторов, не хочет, чтобы его называли радикалом, обвиняли в том, что он поддерживает такого бунтаря, как я. Но я верю, да, я верю, что при удачном повороте событий он сможет все это красиво сделать. Кроме него, лицо Прескота посуровило, никто другой в Манчестере этого не сделает. Меня это отчасти тревожит, но в противном случае я умываю руки, и пусть они тут варятся в собственном соку. Внезапно прескот взглянул на часы. Выражение его лица прояснилось, когда он повернулся к ней. «Я должен идти, сестра. Не переусердствуйте тут с нашей больной. Погуляйте по здешним садам, они чудесны, и оцените здешнюю кухню. Полагаю, вы найдете, что она немного отличается от госпитальной». Когда он уехал, он задумчивым и сосредоточенным выражением лица поднялась к своей подопечной. Доктор Прескотт был так добр к ней, старшей медсестре Энли. Она была стольким обязана ему в своем нынешнем положении, что ее охватило непреодолимое желание помочь ему в ответ. Он отстаивал все лучшее, что было в его профессии. В том, чего он добивался, была некорысти, служение идеалу. Она должна помочь ему, она должна использовать для этого любую возможность. Если это удастся, то о чем еще мечтать? Глава 27. В течение 24 часов после прибытия Энн без проблем освоилась на новом месте, дабы полностью сосредоточиться на заботе о своей подопечной. Она чувствовала, что все идет хорошо. Миссис Боули, похоже, прониклась к ней симпатии, это было первое, что требовалось Сен из завоевания доверия и привязанности пациентки. В четверг в час дня, когда она уходила на часовой перерыв, Что-то заставило ее остановиться на верхней площадке лестницы и посмотреть через перила вниз. Там в холле стоял Мэтью Боули, вернувшись из трехдневной деловой поездки в Ливерпуль. Дворецкий коллинс помогал Боули снять огромную автомобильную куртку. И тот с чрезвычайной быстротой засыпал Колин за вопросами. Внезапно Боули поднял голову и увидел Энн. Он сделал паузу в своем пулеметном допросе, чтобы крикнуть. «Вот вы где, сестра Ли! Вы тот самый человек, который мне и нужен. Можете доложить обстановку?» Пока он медленно спускалась по лестнице, он снова обратился к дворецкому. «Сестра Ли будет на обеде со мной сегодня. Подавайте сразу Коллинз, как только я загляну к миссис Боули». Трудно было что-либо возразить на этот своевольный каприз. Боули фактически не оставил времени на возражение. Он бросился наверх, чтобы повидать жену, и через пять минут снова спустился, потирая руки, направляясь в маленькую солнечную гостиную, где он распорядился накрыть стол на двоих. И он, честно говоря, предпочла бы поесть в своей комнате в одиночестве, согласно этикету своей профессии. И все же, когда она села напротив боули, благодаря его непосредственной добродушной откровенности, вскоре почувствовала, что в его просьбе, как он выразился, хоть раз оставить ему компанию, нет и не может быть ничего предосудительного. Должно быть, он заметил в ней внутреннюю борьбу и довольно бесцеремонно попенял ей. «Что вас не устраивает? Вы ведь не прислуга, верно? Вы такая же, как и все мы. И я вас спросил, верно?» Он продолжал откровенничать с набитым ртом. «На самом деле, вы, возможно, также знаете, сестра, что я с нетерпением ждал встречи с вами здесь. Это я вложил такую идею в голову Прескота. Это я хотел, чтобы вы приехали позаботиться о миссис. Его красноватое лицо располылось в ухмылке. Да и составить мне компанию, когда у вас будет время, хотя бы чуток». он не знала, что ответить на такие сомнительные признания. Чувствуя страшную неловкость, она сказала... «Спасибо, что вы дали мне такой шанс, что так верите в меня. Я постараюсь оправдать ваше доброе отношение ко мне». «Правильно, сестра!» — одобрительно кивнул. «Я знаю, что так и будет». Он с огромным удовольствием продолжал говорить и есть. Как и большинство людей, которые добились успеха собственными силами, он вскоре пустился в историю своей жизни. Боули начинал как фабричный рабочий, а теперь был чуть ли не миллионером. И как он ныне наслаждается своим богатством, своим прекрасным домом, своими машинами, своей коллекцией произведений искусства, то есть всем своим добром и престижем, которое оно ему давало. К тому же он собирался стать мэром Манчестера. Он немного размяг, когда стал рассказывать о своей семье. На больную жену жалоб не было, но вот сын вступил в неудачный брак и потерпел крах. Кого Боуля обожал, так от свою племянницу Роуз, тринадцатилетнюю девочку. Он отдал ее в лучшую школу Англии. Роуз, как с гордостью заявил он, получал образование среди знати. Он заставил Энн посмотреть несколько фотографий своей любимицы. Боуля, видимо, так и продолжал бы разглагольствовать о Роуз, о себе, о жизни в целом. Но часы на каменной полке теперь показывали два часа, и она это отметила. Воспользовавшись паузой, в разговоре она тихо сказала. «Мне пора вернуться к моей пациентке, мистер Боули. Мой перерыв закончился». «Не спешите, моя дорогая», — ответил он. «С хозяйкой ничего не случится за какие-то лишние пять минут». Но она, улыбаясь, покачала головой. «Мне действительно пора идти, мистер Боули. Я должна делать свою работу. Вы были бы невысокого мнения обо мне, если бы я пренебрегла этим». Она встала из-за стола. Похоже, этого он от нее не ожидал, однако тут же скрыл свои эмоции. Боули тяжело поднялся, и похлопал ее по руке. — Это верно, моя дорогая, долг превыше удовольствий. Это всегда было моим девизом, и мне за это хорошо платили. Он от души рассмеялся. Тогда бегом вперед, передавайте хозяйке сердечный привет. Скоро увидимся. Будьте как дома. Колин со вас позаботится. И не забывайте, если вам что-то понадобится, стоит только сказать. Глава двадцать восьмая. Две недели пролетели быстро, но к горькому разочарованию Энн, несмотря на все ее усилия, заметное улучшение в состоянии миссис Боули не наступило. Поначалу ее подопечная вела себя так, что эн надеялась на скорое впечатляющее излечение. Но в последние дни миссис Боули стала странно молчаливой и угрюмой. Энн перепробовала все, чтобы взбодрить ее, но чем больше она старалась, тем хуже был результат. Она внезапно поднимала глаза и ловила на себе странный, сверлящий взгляд «Миссис Боули». Это было неприятно и необъяснимо. Энн все острее воспринимала эту ситуацию, потому что ей очень хотелось оправдать доверие и отплатить за проявленную к ней доброту. Впервые в жизни она столкнулась с таким прекрасным обхождением. Ей было неловко за эти знаки внимания, которые ей оказывали. Когда она возвращалась в свою комнату, Там ее ждали свежие цветы, или блюда с персиками из оранжерей, или кисти винограда, или же коробка шоколадных конфет. Она не раз пеняла Коллинзу за эти чрезмерные подношения. Но дворецкий, смуглый, угрюмый мужчина, бесстрастно глядя на нее, просто повторял, что таков приказ. Чтобы избавиться от угрызини совести, она угощала деликатесами своих подруг, когда в свободное время приходила в Хеппертон. Никогда еще до медсестер не знал таких королевских пирушек. Однажды утром, ближе к концу второй недели, когда она возвращалась из подсобных помещений с кувшином ячменной воды, которую приготовила для миссис Боули, он встретила самого Мэтта. Он торопился на какую-то встречу в связи с предстоящими выборами мэра, но остановился перед ней со своей дружелюбной улыбкой. «Сегодня после полудня вы свободны, не так ли?» — сказал он, поразив ее своей осведомленностью. «Почему вам не покататься на машине? Никто ей не пользуется, вам пойдет на пользу съездить за город». Она смущенно посмотрела на него и покачала головой. «Такое мне и в голову не придет, мистер Боули». «Только из этих глупостей», — сказала нагриво. «Что плохого в прогулке на автомобиле? Я поговорю с Коллинзом». Разве порой неприятно сорваться с цепи?» Убежденно кивнув напоследок, он зашагал по коридору и исчез. Она задаченно проследила за ним. Естественно, за эти две недели она часто виделась с Боули. Несколько раз посылал за ней, чтобы получить от неё официальный отчёт о состоянии хозяйки дома. Нередко он заходил выпить чашечку чая с миссис Боули в присутствии. Однажды попросил ее сделать кое-какие покупки для роуз. Но это другое дело, и хотя она не могла бы указать пальцем ни на что подозрительное с его стороны, интуиция подсказывала ей, что не стоит принимать от него никаких прямых услуг. Прежде чем вернуться в комнату больной, Энн спустилась в хол и решительно отменила инструкции, которые были оставлены относительно машины. Глава двадцать девятая. Все то утро Эн была тише обычного, и миссис Боули тоже притихла. В два часа, когда Энн покидала свою пациентку, миссис Боули небрежно спросила. «И как ты собираешься развлечься в это послеполуденное время, сестра?» «О, я не знаю», — ответила Энн краснея, — «думаю, немного погулять». «Понятно», — сказала миссис Боули. Энн рассердилась на себя за то, что так нелепо покраснела. Она пристально посмотрела на миссис Боули и тихо сказала. «Я пойду прогуляюсь, потом вернусь и сяду читать. У меня есть великолепный роман. Если я вам понадоблюсь, я буду в своей комнате». «Не думаю, что ты мне понадобишься», ответила миссис Боули своим высоким, тонким голоском. Так, с озабоченностью на лице, и она отправилась в парк на долгую прогулку. Она даже немного устала, что пошло ей на пользу. В маленькой булочной ворот парка она в полном одиночестве пила чай, и в по возвращении почувствовала себя гораздо лучше. Была готова даже посмеяться над прежними опасениями. Энн приняла ванну, надела мягкое серое платье и с книгой свернулась калачиком на диване. Больше часа она читала, затем в семь часов раздался стук в дверь. Войдите, сказала Энн, не поднимая глаз, думая, что это горничная с ужином на подносе. Но это была не горничная. Дверь открылась, и вошел Мэтт Боули. «Так-так», — заявил он со своей лучезарной улыбкой. «Никогда в жизни не видел такой красивой домашней картины». При звуке его голоса он вскочила, как будто в нее выстрелили. «Ну-ну», — запротестовал он. «Что это вас так огорошило, моя дорогая? Я зашел только, чтобы отругать вас за то, что вы не воспользовались машиной». Энн отложила книгу внимательно посмотрела на него. «Я не ожидал увидеть вас здесь, мистер Боули». «Почему бы и нет?» — игриво спросил он. «Разве, бедняги, нельзя пройтись по своему собственному дому?» Закрыв дверь, он уселся на стул. «Выглядите потрясающе!» — восхищенно воскликнул он. «Первый раз вижу вас без формы. Хотел бы, чтобы вы вообще от нее избавились». Энн нервно улыбнулась. Боюсь, для этого я слишком люблю свою работу. Он достал портсигар, выбрал сигару и закурил. Затем, склонив голову на бок, дружелюбно глянул на нее и изменил подход. У такой умной девушки, как вы, заинтересованный в своей работе, должен быть реальный шанс. Бросайте свою больницу. Это собачья жизнь. Найдите работу в частном доме. Если бы у вас была поддержка, вы получали бы хорошие деньги». «И где я найду такую поддержку?» — сухо спросил Энн. Он ответил сделанной шутливостью. «Как насчет того, чтобы обратиться к мэту Боули?» Эн быстро взяла себя в руки. Ситуация беспокоила ее. Но повести себя как глупая девица, чего меньше всего хотелось, так это оттолкнуть Боули. Она спокойно сказала. «Каким бы странным это ни показалось, на самом деле деньги меня не очень волнуют». Что меня действительно волнует, так это улучшение условий жизни и работы медсестер, более справедливое к ним отношение. Вот чего я хочу добиться. Он с ухмылкой спросил. Означает ли это, что я со своим предложением финансовой поддержки выгляжу как попрошайка? И вдруг ее озарило, она поняла. У нее есть хороший повод приключить его внимание на то, что давно ее занимало. «Почему вам не помочь доктору Прескоту с его клиникой?» — сказала она с сделанным спокойствием. Он вынул сигару и за рта и уставился на нее нахмурив в брови. Последовала пауза. «Какое вам дело до Прескота?» — он насупился еще сильнее. «Может, вы еще одна жертва его обаяния?» «Что за ерунда?» — возмущенно ответила она. «Вы случаем не влюблены в этого мужчину?» — с подозрением продолжал он. «Как вы смеете говорить подобные вещи?» Покраснев от досады, сказала она с неподдельным гневом. «Никогда не думай о докторе Прескоти, как о мужчине. Только о его работе, его клинике. У меня чисто профессиональный интерес к нему». Глава 30. Последовала еще одна пауза. Постепенно лицо Боули приняло прежнее выражение. Он чуть ли не смущенно улыбнулся. Простите, моя дорогая, я чертовски ревнив, когда мне кто-то нравится, а вы мне нравитесь. Я напустила глаза. Поведение Боули теперь вызывало у нее острое беспокойство. Она с усилием прогнала свои страхи и, пытаясь объяснить, что она имела в виду, заставила себя улыбнуться. Согласитесь, что у доктора Преска это замечательный план. Нет, серьезно. Настоящий прорыв по сравнению с тем, что было. Когда думаешь о том, сколько безвременно прервавшихся человеческих жизней, можно было бы спасти в такой клинике? Разве это не вызывает желание поддержать человека, который взял на себя такой труд и который заслуживает полного доверия? Боули потянулся вперед и взял ее за руку. Вы действительно хотели бы, чтобы я финансировал план Прескотта? Я бы действительно этого хотела, мистер Боули, ответила она, чувствуя, как ее хватила нервная дрожь. «Хорошо», — многозначительно кивнул он. «Посмотрим, что можно сделать. Я там прескату свой ответ через пару дней. Судя по всему, это будет «да». А теперь вам не кажется, что лучше бы перестать называть меня «мистер Боули». Меня, знаете ли, зовут Мэтью для своих «старый добрый Мэт. Говорят, он встал и с неуклюжей непринужденностью пересел на диван рядом с Энн. «Знаешь, моя дорогая», — вздохнул он, — «очень одинокий человек. Он сделал паузу, чтобы бросить сигару в камин, прежде чем продолжить. Я не решался говорить об этом раньше, но ты сама можешь видеть, что хозяйка — не подходящая пара для такого мужчины, как я. Ну-ну, сиди. Я не скажу против нее ни слова. Я настолько верен, насколько может быть верен любой мужчина». Факт остается фактом. Мне нужна компания помоложе. Мне нужна, так сказать, маленькая подружка, чтобы поддерживала во мне бодрый настрой в свободное время. Он сидел застыв, глядя прямо перед собой, ничего так не желая, как поскорее бы сбежать из комнаты. Теперь она поняла, что желая помочь коту и осуществить его план, она оказалась в ужасном положении. Она предприняла последнюю попытку сохранить здравый смысл в своих отношениях с Боули. «По-моему, вам не следует так говорить, мистер Боули. Ох, ну я человек прямолинейный, моя дорогая. И мне сразу запомнилось с первого же взгляда. К тому же мне тоже нравятся медсестры. Мне кое-что знают о жизни, они не такие ужасные, как некоторые другие женщины, с которыми я сталкивался». Я просто решил все устроить, чтобы у нас был шанс встретиться. И он затрясло от очевидного отвращения. Это больше невозможно было вынести. Она порвалась подняться, но он, положив руку и на колено, удержал ее. Ну, не психуй, моя дорогая. Я неплохой парень, познакомимся поближе, сама увидишь. Что касается монет, у меня их куча. Пожалуйста, мистер Боулив, взмолилась она. «Разве вы не видите, что мне это неприятно?» Он рассмеялся. «Разве ты не обещала называть меня Мэтом? Он обнял ее за талию и попытался прижать к себе. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Боули. В одном халате, непричесанной, она застыла, молча глядя на них. Стало абсолютно тихо. У мэта глупо отвисла челюсть. Он попытался объясниться, но не успел и слово сказать, как раздался тонкий пронзительный голос миссис Боули. И одновременно я испепеляющий взгляд был устремлен на Н. «Я знала, что ты здесь, нутром чуяла. Пойду прогуляюсь, миссис Боули. Если вам понадоблюсь, я буду в своей комнате», — предразнила Н. «Так я тебе и поверила. Думала, что сможешь обвести меня вокруг пальца, не так ли?» «Но меня не проведешь. Я знала, что ты задумала. Все вы медсестры одинаковые». Ее голос поднялся до визга. «Когда жена больна, ты пытаешься у нее из-под носа увести мужа? Это один из ваших маленьких профессиональных трюков». Охваченная ужасом Энн вскочила на ноги. С ее губ был готов сорваться страстный протест. Но миссис Боулина бросилась на нее с новой силой. «Не смотри на меня так, маленькая Изавель». «На сей раз тебе это с рук не сойдет. Я вставлю палку в твое колесико!» Она злобно повернулась к мужу. «А ты, Мэтт Боули, что же ты за дурак такой, что попался на удочку этой твари? Ты, который баллотируется на пост мэра и хочет стать таким большим человеком в городе. Я уже подумываю о том, чтобы выложить все на чистоту. Хорошенькая история получится для газет». Мэтт Боули обнимает и целует медсестру своей больной жены ах тебя наверняка изберут лорд мэром Манчестера, когда увидят такую лакомую новость я твою словах заставил боулю скривиться моя дорогая простонал он ты этого не сделаешь и еще как сделаю яростно перебила она сам увидишь не для того больше тридцати лет не мешало тебе жить чтобы сейчас какая то шлюха крала тебя у меня а если ты еще хоть слово скажешь Я обещаю собрать здесь всех городских репортеров, даже если это будет последнее, что я сделаю». На миссис Воулю в ее жалком ожесточении больно было смотреть. Ее голова тряслась, словно ее разбил паралич. Она снова повернулась к Энн, и, в ее сторону дрожащим пальцем, продолжила задыхающимся голосом. «Что касается тебя, красотуля, ты уберешься из этого дома сию же минуту, и мне придется сказать пару слов вашей главной о тебе». «Я позабочусь, чтобы за все свои старания и услуги ты получила сполна». он взглянула на Боули, который все еще сидела на диване, опустив голову. С побледневшими губами она напряженно ждала, что он снимет с нее все обвинения объяснит, что она невиновна. Она знала, что никакие слова не образуют миссис Боули. Но Мэт виновата избегала ее взгляда. Он был слишком раздавлен, слишком напуган угрозой жены, «Чтобы даже допустить мысль о попытке оправдать медсестру?» «Давай убирайся!» — взвизгнула миссис Боули. «Чего ты ждешь? Твой багаж будет отправлен следом. Если не поторопишься, я прослежу, чтобы тебя вышвырнули вон». эн спокойно посмотрела на разъяренную женщину. «В этом нет необходимости, миссис Боули». Из-за этой безобразной сцены она чувствовала себя несправедливо униженной, но теперь... Когда ее положение было безнадежным, ее хватило странное спокойствие. Губы скривились, когда она добавила. — Вряд ли этот скандал послужит хорошей рекламой для вашего мужа. — Вон, — возопела миссис Боули, — говорю в последний раз. Даже не взглянув на Боули, она направилась к двери. Глава тридцать первая. Было почти девять часов вечера, когда я вернулась в госпиталь. стычка и, чувствуя боль в сердце и совершенно разбитой, она никого не желала видеть. Ей хотелось незаметно пройти прямо к себе в комнату, но у главного входа ее остановил привратник Маллиган. «Что случилось, сестра Ли?» — удивленно воскликнул он. «Что привело вас сюда в такой поздний час? Я только что тоже упоминал вас. Там один тип спрашивала вас пару часов назад». «Я сказала ему, что вас в больнице нет, но он не уходил. Немного на веселее если позволительно так сказать. Я отвел его в приемную, чтобы отвязаться. Думаю, он же ушел. Если хотите, посмотрю». О, «Не беспокойтесь, Малига, — она сказала Энн. «Вряд ли это что-то важное». Но добродушный превратник настоял на своем. Вернулся он через несколько секунд. «Да, сестра, он все еще там. Говорит, что должен вас увидеть». Эн пришлось направиться в приемную, там, в этом огромном и пустом помещении, выложенном белой плиткой, утонув в кресле, сидел за столом Джо. При виде ее он попытался подняться, слегка пошатнулся и снова сел. Бледный, несчастный, растрепанный. Воротник расстегнут, волосы падают на лоб. Джо был жалко и непотребно пьян. Джо воскликнул Эн, мгновенно забыв о усталости. «Что ты тут делаешь? Что случилось?» «Все», — хрипло, — ответил Джо, — «все пропало. Рейс окончен. Должен был увидеть тебя, Эн. Ты честная, ты настоящая, о боже!» Уронив голову на стол, он начал слабо всхлипывать. Наконец он выпрямился и изложил слезливыми обрывками всю историю. Сведенная к сути история это оказалась короткой и горькой. Суд вынес решение. Страховая компания сняла с себя всю ответственность. Тед Грэйн, как оказалось, он с самого начала был мошенником, скрылся с ликвидными активами, которыми обладала компания. Джо разорился. Все до последнего пения из его жалкого состояния ушло. «Не следовало уезжать из Шерри форода, всхлипывал он. Это было подходящее для меня место. Мне нравились там уж не нравились тамошние люди, и я нравился им. В этом Лондоне оказался рыбы вытащенной из воды» разрядился, как обезьяна на шесте. Я ведь и сам никогда не доверяла этому Грейну. Все придумала Люси. Она накручивала меня, уговаривала сделать это. Ей, дескать, нужна одежда, мебель и все такое. Да и жениться на ней она тоже меня уговорила. Ты ведь знаешь, что мне всегда нравилась ты, а не она. Было бы лучше, если бы я никогда ее не видел. «Помолчи, Джо», — оборвала его «Как ты смеешь так говорить о Люсе?» Поколебавшись, она сдала вопрос, который боялась задать. «Где Люси сейчас?» «Она бросила меня», — сокрушенно выплел Джо. «У нас совсем не ладились отношения. И чуть что мы постоянно ссорились. Она начала швырять меня вещами, так что я ее ударил». Он мрачно замолчал. «Она вернулась к своей профессии». «Где? Где-то в Лондоне, в каком-то интернате или еще где». Глава 32 вторая. сделала долгий горестный вдох, и так вот до чего дошло. Подсознательно она с самого начала понимала, что свои нравия Люси и мягкотелось Джо никогда не станут хорошим сочетанием. Она решительно взяла себя в руки. «Послушай меня, Джо», — твердо начала она, «в том, что ты мне рассказала, ничего хорошего нет, но сдаваться не стоит» должен собраться с духом. Если повезет, то может оказаться, что все не так плохо, как тебе представлялось. А теперь скажи, чем собираешься заняться? Я всегда могу водить машину, мрачно ответил он. Страховая компания поговаривает о том, чтобы прихватить наш бизнес. Во всяком случае, то, что от него осталось. Он удрученно замолчал. Наверное, я мог бы работать там. «Первоклассная идея», — поспешила сказать Энн. «Если ты покажешь, что чего-то стоишь, в конце концов, сможешь получить достойную должность». Он поднял глаза. «Ты имеешь в виду поступиться своим самолюбием и остаться с ними?» «Чему бы и нет, Джо», — бодрым тоном заговорила она, незаметно ему чувство самоуважения. «Думаю, они ухватятся за возможность заполучить такого механика, как ты». Человека, который так хорошо разбирается в практической стороне дела. «Да», — отозвался он не без гордости. «Мне никогда не найдут лучшего механика, чем я». «Тогда давай, Джо», — с энтузиазмом продолжал Эн. «Покажи им, на что ты способен. И Люси тоже покажи. Так ты сможешь вернуть ее». Он выпрямился в кресле, его глаза засветились надеждой. «Ты думаешь, я все еще могу чего-то добиться?» «Конечно, Джо». Наступила тишина. Джо был теперь совершенно тресв. Он повернулся к Энн, и на глаза ему снова навернулись искренние слезы. «Ты хорошая, ты даешь человеку новое сердце. Я чувствовал, что мне поможет встреча с тобой. Так оно и случилось. Я брошу пить, и хотя мне противно присмыкаться перед этой проклятой компанией, я останусь там. Я докажу тебе, что еще не побежден. Это главное, Джо. Он медленно встал, расправил плечи, она проводила его до внешних ворот. Там он остановился и крепко пожал ей руку. Он пообещал поддерживать с ней связь, писать Люсе, делать все возможное, чтобы все исправить. Затем Джо повернулся на каблуках и решительно зашагал по улице. Он смотрела, как его силуэт растворяется в темноте. Она ни словом не обмолвилась ему о собственной беде, А теперь случившееся нахлынуло на нее с удвоенной силой. Чуть погодя, добравшись наконец до своей комнаты, она обнаружила записку с просьбой незамедлительно явиться главной медсестре. Глава 33. Он никогда не рассказывала, что произошло на той встрече поздним вечером. Ключевое достоинство мисс стояло состояло умение реально смотреть на вещи, и четкое представление о случившемся, и твердое убеждение в невиновности Энн, которое она, впрочем, старалась не показывать, никак не повлияли на ее решение. Мисс Ист не хотела публичного скандала, а миссис Боули устроила бы публичный скандал, если бы Эн продолжала работать в госпитале. Поэтому оставалось только одно — Энн должна была уйти. Прежде чем вынести приговор, мисс Ист прочитала Энн язвительную лекцию о том, как глупо рассчитывать на порядочность любого мужчины, сделала несколько этких замечаний по поводу расхожих заблуждений, что медсестры якобы водят чужих мужей, и, наконец, смягчила удар, сообщив Энн, что если она поклянется хранить тайну, ей вместо позорного увольнения будет дана возможность уйти по собственному желанию. Говорит, что это в свое оправдание было бесполезно. Энн поняла, что должна подчиниться. На следующее утро весь госпиталь потрясла ошеломляющая новость о том, что медсестра Ли через месяц увольняется. Наем сразу же обрушился шквал вопросов, но она хранила молчание, даже Нори и Глэнни не могла открыться. Уныние охватила счастливую троицу. Энн дала понять, что уезжает по семейным обстоятельствам, но это не удовлетворило ее подруг. Эн ходила потрясенно и подавленная. Во второй раз ее карьеру остиг сокрушительный удар, и снова она ни в чем не была виновата. Какое-то время в ней еще теплилась надежда, что Боули может рассказать правду, но достойный презрения не на шутку испугавшись, принял решение залечь на дно. И вскоре последняя надежда Энн умерла. После этой истории она не встречалась с доктором Прескотом целую неделю. Как-то раз он прошел мимо нее в коридоре с таким видом, словно ее не существует. Но затем, в очередную среду, ей пришлось заступить на дежурство в его операционной. После операции контакт, которого она так боялась, был неизбежен. Когда она помогала прескоту снять халат в маленьком подсобном помещении, где он мыл руки, он, не глядя на нее, заметил тем ледяным тоном, которым особенно искусно владел, Мне сообщили, что вы удаляетесь в другие сферы. Все ее существо содрогнулось от его тона. Да, сэр, с таким же холодом постаралась ответить она. Куда вы собираетесь? Думаю, в Лондон, видите ли, моя сестра. С семейным обстоятельством. Она растерянно запнулась и опустила глаза. В ее молчании было полно сарказма. Он взял полотенце, которое она протянула ему, и начал вытирать руки, тщательно осматривая каждый палец. Затем, как подобает хирургу, он вскрыл самую суть ее душевной смуты. Я не особенно волнует роскость за ними с Боули», — холодно сказал он. «Но, насколько понимаю, я должен поблагодарить вас за участие в моих планах». Она прикусила губу до да, уязвленно этим упоминанием о ее неприятностях и о ее жалких попытках заручиться поддержкой Боули для новой клиники. Прескот безжалостно продолжал. Я без сомнения лез на ваша забота, но я хочу, чтобы вы поняли, что я никому не позволяю вмешиваться в мои дела, и меньше всего медсестрам. Мне очень жаль, — прошептала она. Не сомневаюсь, — ответил он с той же холодной и резкой иронией. Но я сожалею больше, чем вы. Ваша простота и наивность фактически лишили меня всех шансов организовать свою клинику в Манчестере. Должен поблагодарить вас за эту медвежью услугу ей было нечего сказать, сдерживая слезы, она просто опустила голову, повисло молчание. По-прежнему, не глядя на нее, он заключил. «Я не знаю, каковы ваши планы. Честно говоря, у меня нет никакого желания это знать. Но полагаю, что, покидая в данной ситуации Хеппертон, вы можете столкнуться с определенными трудностями в поисках подходящей должности. Но мне не хотелось бы, чтобы ваша работа здесь осталась неоцененной». Если вы передадите это письмо медсестре Трафальгарской больнице в Лондоне, она устроит ваши дела надлежащим образом. До свидания, сестра Ли». С разбитым сердцем Энн приняла незапечатанный конверт, который он протянул ей. Рук он ей не пожал, и она ничего не сказала, лишь повернулась и, с мучительным чувством поражения, медленно вышла из помещения. Глава 34 Когда Ян направлялась к палате Ц, ее остановила операционная сестра Кар. «Что случилось ли?» Вопрос медсестры сквозило скорее естественное, чем злонамеренное любопытство. «Прескот отругал тебя?» он покачала головой. «Ну, — сказала медсестра, — у тебя такой вид, словно отругал. Сегодня он был явно не в себе, чему, кстати, не стоит удивляться. Если его тут все устраивало, то он, видно, Очень расстроена от того, что уходит. «Уходит!» — испуганно воскликнула Энн. «А ты разве не знала?» Я узнала об этом пару часов назад. Слышала, как прескот и старина Синклер разговаривали перед началом операции. Боуля окончательно отказался давать деньги. «Меня уже тошнит от этих препятствий», — сказал Прескот Синклеру. «Здесь у меня через сто лет не будет ни шанса на успех. Я перенесу борьбу на другой фронт». Энн растерянно уставилась на сестру Кар, Ей были не совсем понятны мотивы, стоявшие за решением Прескота отказаться от работы в Манчестере. И все же инстинкт ей подсказывал, что пусть и отчасти, но без ее неудачного вмешательства тут не обошлось. Она молча повернулась и, ничего не видя перед собой, двинулась прочь. Вернувшись в палату Ц, она попыталась уединиться на кухне при палате, и обнаружила, что держит в руке письмо, которое ей дали. Машинально она прочла его. Это была великолепная рекомендация на должность старшей медсестры, ныне вакантную в Трафальгарской больнице в Лондоне. Измотанная больше не могла подавлять свои эмоции. Чувствуя, что ее жизнь превратилась в какой-то безнадежно запутанный глубок, она не выдержала и разрыдалась так, как будто ее сердце Готово было разорваться. Глава 35 Морозный зимний день в Лондоне. Серое небо, нависшее над бурлящим городом, гудки и грохот транспорта, автобусы, набирающие пассажиров, мчащиеся такси, миллионы куда-то спешащих горожан. Для Энна, отправившаяся из Трафальгарской больницы навстречу с Люси, Огромный мегаполис еще не утратил своего очарования, своей мощи. Она всем своим существом ощущала его как поле битвы, где ей медсестре еще предстоит сыграть отведенную роль. Переход в Трафальгарскую больницу был теперь свершившимся фактом. Главная медсестра Мелвилл, высокая аристократичного вида женщина, была близкой подругой матери доктора Прескота. С того момента, как Элис Мелвилл, надев очки в роговой оправе, сосредоточилась на письме прескота Эн могла считать себя принятой на работу. Современная Трафальгарская больница представляла собой огромное научное учреждение для оказания помощи горожанам, какие бы несчастья и болезни не привели их сюда. Им еще не настроилась на ритм этого маховика, И не вполне приспособилась к изменившемуся окружению. Поскольку она всей душой тяготела к хирургии, для нее было своего рода разочарованием обнаружить, что ее палата Болинг-Брок была предназначена для консервативного лечения. Тем не менее, ее шеф доктор Верни был дружелюбен, сотрудники доброжелательны, и боль из-за ее отъезда из Манчестера стала затихать. Тем не менее, когда она быстро шла по Риджент-стрит в направлении «Черной кошки», тихой чайной, где они с Люси договорились встретиться, на лице она считалось какое-то беспокойство. Однако при виде сестры она тут же посветлела и ускорила шаги, чтобы заключить в горячее объятия родного человека. Ну, слегка задыхаясь, воскликнула Энн. «Я так рада, что ты здесь!» У меня было ужасное предчувствие, что мы снова можем не встретиться. Такое было бы разочарование. «В прошлый раз так получилось не по моей вине», — с легким оттенком раздражения ответила Люси. «Мне просто пришлось взять на себя еще одно дежурство». «Конечно, моя дорогая», — примирительно сказала Эн. Сестры зашли в черную кошку, заказали чай и тосты и сели напротив друг друга за узкий столик. Люся несколько изменилась с тех пор, как была королевой своего маленького пригородного владения в Масвел хилле Возможно, она стала немного жестче, чуть более вызывающим отношением к миру. Она была ярче накрашена одета элегантнее прежнего. «Ты что-нибудь слышала о Джо?» Первый вопрос, и он прозвучал вполне тактично. Люси покачала головой, затем сказала. «О, полагаю, что да, в некотором роде. Он продолжает просить меня вернуться к нему». На самом деле, он меня сводит с ума даже мысль об этом. После всего, что у нас было или могло быть, он водит автобус, как обычный шофер. Только из-за его глупости я лишилась моего прекрасного дома и мебели. Я не могу его простить. Я не вернусь к нему. Я не создана для брака. Во всяком случае, для такого. Я предпочитаю полагаться только на себя. И мне довольно хорошо там, где я теперь. Наступила тишина, хотя Эн могла бы многое сказать в оправдании Джо, она промолчала, ибо Люси в этих последних нескольких словах затронула вопрос, который действительно беспокоил ее сестру. «Как раз об этом я и должна с тобой поговорить, Люси», медленно и нерешительно начала Эн. «Прости, дорогая, но я не... Я не думаю, что тебе так уж хорошо там, где ты теперь». «Опять ты за свое», — сказала Люси. Но я должна, Люси. Я не в восторге от того, что ты находишься в этом интернате. У него не слишком хорошая репутация. Ой, ради бога, заткнись. Только потому, что Роул Грейв — частный интернат, а не мерзкое государственное учреждение. Ты чернишь его и меня тоже. Скажу тебе на чистоту». Когда Джо подвел меня, я решила сама добиться всего, что в моих силах. В Роул Грейве старая мамаша Салливан платит медсестрам в три раза больше, чем получаешь ты. Наша униформа из настоящего шелка, еда изумительная, а некоторые пациенты — сливки общества. Кстати, всю эту неделю я присматривала за Айрен Даллас, кинозвездой. Ты наверняка слышала о ней. Она говорит, что хочет взять меня с собой в Калифорнию. Говорю же, что у медсестры в Роллгрейве есть прекрасные шансы, самые разные. Ну что толку от разговоров? Тебе не по нутру частные интернаты. «Это неправда, Люси», — твердо ответила Энн. «Но у меня есть свои причины ненавидеть Ролгрейф. Глава 36. Энн замолчала, боясь рассердить Люси. Однако и молчание выдавало ее озабоченность. Роллгрейв — роскошное заведение в самом сердце Мейфера, откуда в основном и поступали клиенты, был одним из самых скандально известных интернатов в Лондоне. Миссис Салливан, владелица заведения, относилась к своим медсестрам с расточительной щедростью. На самом деле, ни на каких других условиях она не смогла бы нанять персонал, но таковой в основном состоял из сомнительных личностей, всякого рода чудиков. Интернат был в черном списке и представлял собой одно из тех мест, где за определенную плату проводились сомнительные хирургические вмешательства, где богатство позволяло делать операции, запрещенные законом, где невротики истеричные женщины получали требуемые успокоительные средства, в которых официальное учреждение отказало бы им. С тех пор, как Энн узнала всю эту подноготную новой работой Люси, она жила в постоянном страхе за свою сестру. Люся, со всей своей искренностью, сказала она. Брось Ролгрейф и переходи в Трафальгар. Там есть для тебя вакансия. Помнишь, на какие великие дела мы с тобой замахивались. Теперь у нас есть шанс, Люси. У нас обеих были и взлеты, и падения. Но сейчас мы в Лондоне, в самом центре событий. На прошлой неделе я ходила в офис профсоюза медсестер, виделась с секретарем. Мисс Гладстон получила кучу информации. «Мы можем многое сделать, Люси, если будем работать вместе». Люси вертела в руках чайную ложку. Постепенно ее губы сжимались в суровую прямую линию. «Благодарю за такую любезность», — сказала она наконец. «Я смотрю на вещи не так, как ты. Я знаю, что ты стремишься улучшить условия для медсестер. Но это произойдет примерно через две тысячи лет, когда мы обе уже умрем. Куча пользы для нас». А я хочу что-то получить от этой жизни сейчас. Если ты постоянно занята обычным уходом за больными, ты топчешься на месте. Я уже попробовала это. С другой стороны, если у тебя хватает ума, работа медсестрой позволяет довольно интересно проводить время. И мне кажется, это единственное, что важно, поскольку мир таков, каков он есть. Повисла пауза. Энн сделала последнюю попытку повлиять на сестру. «Я не хочу, чтобы ты думала, будто я несу вздор, но я умоляю тебя бросить, Грейф. Люси вразительно покачала головой в знак протеста. «Прости», — натянуто ответила она, — «но это просто невозможно». Решимость в тоне Люси говорила сама за себя. Энн по опыту знала, что дальнейшее давление на сестру чревато ссорой. Глава Глава 37 Главная медсестра Мелвилл только что закончила еженедельный осмотр палаты Боллингброк. Было утро следующего дня, под ее проницательным взором палата сияла безупречной чистотой. Мисс Мелвилл была довольна. Она глянула в сторону Энн, идущей рядом, с искренним одобрением отметив идеальную белую униформу, безупречные манжеты, аккуратные волосы, изящные руки ее новой старшей медсестры. «Отличное начало, сестра», — сказала она. «Я должна быть благодарна доктору Преско, то, что он прислал вас ко мне. Кстати, полагаю, вы не слышали о его направлении в клинику Святого Мартина для нервно больных». Ой, над от неожиданности екнуло сердце, но она тихо ответила. И понятия не имела, что он в Лондоне. «Я так и думала, что вам это неизвестно. Главное, снисходительно улыбнулась. Но, уверяю вас, его приезд вызвал настоящий ажиотаж». Он снял дом на Уимпл-стрит и в следующем месяце должен прочитать доклад о хирургии мозжечка перед обществом Листера. Доктор Верни говорил мне, что это будет большое событие. Я очень рада. Я знаю Баба Прескотта с тех пор, как он был маленьким мальчиком. Энн он молчала. Она чувствовала странный подъем от того, что Прескотт находится в Лондоне, возобновляя штурм, поставленный перед собой цели, не испугавшись дезертирства Боули. Она поймала себя на желании, чтобы мисс Мелвилл продолжала говорить о нем. Но та, вновь приняв официальный вид, уже вернулась к делам палаты. «Не жаль, что ваша сестра не смогла перейти сюда, как вы предлагали», — сказала она. Тем не менее, заполнила вакансию. «Ваша новая медсестра завтра заступит на дежурство». «Очень хорошо, мисс Мелвилл ним ничего не оставалось кроме как согласиться до этого не теплилась слабая надежда что нас может убедить люси присоединиться к ней если нет из с то она могли бы приехать Нора или Ну а теперь конечно было поздно весь этот день занимаясь своими делами он чувствовала что на сердце у нее легче чем в предыдущие дни несмотря на то что в последний раз прескотт был холоден с ней и что ними оставалась какая то скрытая связь Единство целей и устремлений, что заставляло ее желать ему успеха. Она была убеждена, что это не имело ничего общего ни с глупым чувством привязанности, ни с болезненным проявлением зависимости. Мысль о Прескотте придавала импульс ее собственным идеалам. В этот же вечер, закончив дежурство, она поспешила в дом медсестер и, надев пальто поверх униформы, быстро зашагала в сторону Кингсуэй, где села на автобус до офиса профсоюза медсестер, на Музеум-сквер. Сам офис был закрыт, но в крошечной квартирке наверху, где жила ее новая подруга, секретарша Мисс Гладстон, и он ждал теплый прием. «Привет, Ли!» сказала Мисс Гладстон. «Я надеялась, что ты зайдешь. Налей себе кофе на плите. И там в пакете есть булочка, если тебе захочется перекусить». Сьюзен Гладстон была невысокой, седовласой, небрежно одетой женщиной лет 60 с усталым, насмешливым, упрямым выражением лица, женщиной, которой мало заботила ее внешность, а еще меньше комфорт. Все ее существование было посвящено делу. «Взгляни-ка на это ли?» — продолжила она, когда Энн села и передала ей номер «Ивнинг тайм» с заметкой, обведенный синим карандашом. «Отличное чтение для зимнего вечера». Энн прочитала текст. В нем сжато, бесстрастно, Рассказывалось о том, что пожилая женщина по фамилии Робертсон, которая жила одна в квартире в Бейсотере, покончила с собой, отравившись газом. В конце городка значилась. Женщина, по-видимому, оставшаяся без работы, являлась, как был установлена медсестрой. «Она работала медсестрой», — тихо подтвердила мисс Гладстон, когда Ян подняла глаза. «Целых сорок лет я знала ее». Она обратилась за помощью в профсоюз. Мы сделали все, что могли. Этого оказалось недостаточно. Какой ужас! От изволосея на ее глаза расширились от сострадания. Да, это ужасно. Мрачно произнесла мисс Гладстон. И, к сожалению, она не единственная такая. У меня здесь список пожилых медсестер, которые всю жизнь добросовестно работали по специальности, у которых под старость нет ни пельни, замеют ни по их вине, просто потому, что у них никогда не было зарплаты на уровне прожиточного минимума. Когда они стареют и больше не могут найти работу, их просто выбрасывают на свалку». «Это несправедливо, — сказала я, — но условия найма нечестные Десятки тысяч трудолюбивых женщин никогда не работали на честных условиях. Я могу показать письма медсестер, — со всех уголков страны. В них и протесты, и мольба, явные письменные свидетельства, надувательства, издевательства. У меня от этого кровь в венах закипает. Мы не организованы должным образом ли. У нас должен быть сильный профсоюз. «Этого недостаточно», — сказал Энн. «Нужно, чтобы нас поддержало общественное мнение. Если бы только удалось расшевелить народ этой страны, Оказать все злоупотребления в отношении медсестер. Мы бы все исправили. Сьюзен Гладстон энергично закивала. Глава 38. «Несомненно, настало время для реформ», — медленно продолжала Энн. «Работники других профессий получают лучшие условия, восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые отпуска». Почему бедные медсестры должны оставаться в стороне? Их работа такая же тяжелая и гораздо более опасная, чем у большинства других. Почему же они не заслуживают достойной заработной платы? «Действительно, почему?» — с горечью повторила мисс Гладстон. «Просто какой-то предрассудок, своего рода надувательство. Нас годами преследуют традиции Флоренс Найтингел. Этот образ, сбивающий пациентки подушки, щедрые леди» которая занимается лишь умильной благотворительностью. Позволю себе заметить, что большинство умильных благотворительниц, с которыми я сталкивалась, были чертовски плохими медсестрами. И громко высморкалась. Хорошо бы нам начать большую кампанию встряхнуть людей. В конце концов, именно они извлекают выгоду из нашей работы. Проклятие! В этой самой газете, где сообщается о самоубийстве бедняжки Робертсон, напечатан призыв к медсестрам отправиться в Южный Уэльс, чтобы помочь при эпидемии спины-мозговой лихорадки, которая только что там разразилась. О, черт возьми! Как же я ненавижу вот так поддаваться эмоциям! Ты, наверное, думаешь, что на старости лет такое просто невозможно. Она внезапно улыбнулась. Во всяком случае, я рада, что ты видела меня в таком состоянии, когда я готова все разнести к чертям собачьим. Я бы хотела, чтобы ты поучаствовал в этом деле, Ли. Ты так, кстати, оказалась в Тарафальгаре. Теперь мы многое можем сделать в твое свободное время. Все добровольно, конечно. У нас нет ни Пенни. Но у тебя есть шанс горы свернуть. «Вот почему я здесь», — тихо сказала Энна даже если я сверну не горы, а лишь пару кротовых кучек. Беседа двух женщин в маленькой неприбранной комнате была долгой. И он прониклась большой симпатией уважением к воинственной миниатюрной секретарше и почувствовала, что я предлагаю дружбу на равных. Когда, наконец, уходя, он пожелала хозяйке квартиры спокойной ночи, она уже знала, что безоговорочно связала свою судьбу со Сьюзен Гладстеном. Вернувшись в Трафальгар, она не пошла на ужин, и сразу отправилась в свою комнату. Подсознательно она обнаружила, что связывает утренние новости от Мисс Мелвилл со своим решением, принятым этим вечером. Она подумала о Прескоте. Он идет своим путем, а я своим. В эту ночь она спала крепко. На следующее утро, когда она заступила на дежурство в своей палате, практикантка сообщила ей, что прибыла. Новая медсестра Глава 39 он не сразу встретилась снова прибывшей для собеседования. Ей нужно было уладить несколько дел в палате. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем она вошла в приемную, где я ждала новая медсестра. Затем, когда я насел за стол и взяла ручку, приветственная улыбка на ее лице погасла сменившись выражением растерянности и узнавания. Женщина перед ней была медсестрой Грег из больницы в Шеррифорде. Сестра Грег сразу узнала Энн. Она вздрогнула от неожиданности, быстро взяла себя в руки, и в ее светло-голубых глазах появился странный блеск. «Доброе утро, сестра», — радостно сказала она, беря на себя инициативу. «Доброе утро». Ответ Энн был гораздо менее оживленным. Она нечасто видела сестру Грег в больнице и не испытывала симпатии к этой бледной, довольно вздорной особе с волосами цвета соломы. Встреча с этой персоной из прошлого была, мягко говоря, болезненным напоминанием о пережитом. Вы, конечно, знаете меня, сестра, продолжала Элиза Грег. Ой, должна попросить у вас прощения, я забыла, что теперь вы старшая медсестра. Ну и правда, Мисли, мне действительно кажется странным видеть вас здесь после Шерифордской больницы. Я только что оттуда. Я работала там, — лукавый взгляд застрил анемичные черты сестры Грег. еще до того, как вы уехали, месли. Ручка энт скользила по бумаге. Закончив записывать, она выпрямилась в кресле и повернулась лицом к новоприбывшей. — Вы приступаете к работе сегодня утром, сестра. Надеюсь, вам здесь понравится. «Я уверена, что вы сделаете все возможное для блага окружающих». «Да, старшая медсестра». «Был ли оттенок насмешки в этом подобострастном ответе?» Я не могла сказать. Она посмотрела в белесые глаза сестры Грег. «И несмотря на то, что мы были медсестрами в одной больнице, и вам, конечно, известно о произошедшем там событии, связанном со мной, Несмотря на все это, я надеюсь, вам понятно, что теперь я отвечаю за данное отделение, и что любой мой приказ должен беспрекословно выполняться. О, конечно, мисли, медсестра Грег была сама под вострастье. можете полностью рассчитывать на меня. Очень хорошо, сестра, на этом все. Дверь за Грег бесшумно закрылась, а Эн все еще сидела за столом в каменной неподвижности. Ее спокойный облик скрывал вихрь мыслей, отчаянно крутившихся у нее в голове. Она с ужасающей отчетливостью осознала грозившую ей опасность. Неважно, что она была невинована в Шерифорде, она признала свою вину. Теперь в ее собственной палате появилась медсестра, которая должна была и подчиняться, медсестра, которая знала очевидные факты и увольнения из шерифордской больницы, и, возможно, не побрезговала бы этим воспользоваться. Энн собрала все свое мужество, но не смогла сдержать дрожь из-за дурного предчувствия, охватившего ее, когда она встала из-за стола, и медленно пошла обратно в свою палату. Резко похолодало. Город задыхался от сырых морозов и желтых туманов. И палата Боллинг-Брок была битком набита пациентами с тяжелыми сезонными заболеваниями. Уэн было полно заботы за наплыва больных бронхопневмонии. Эти больные находились в критическом состоянии, нуждались в особом специализированном внимании и могли восстановиться только в палате, где медперсонал функционировал с высокой эффективностью. Обычно Эн приятно возбуждала необходимость такого безостановочного напряжения всех сил, но теперь, в состоянии растущего беспокойства, она сильно нервничала и начала худеть. Начиная с мелочей, ее отделение работало не так, как следовало. Медкарты заполнялись небрежно, колбы для сбора мокроты не стерилизовались. Не раз она сталкивалась с серьезными промахами своих подчиненных. Доктор Верния Шеф особенно практиковал лечение пневмонии сывороткой. Он использовал Рокфеллеровскую сыворотку, успешное действие которой во многом зависело от точно назначенного времени введения. В трех случаях к ряду Эн обнаружила, что сыворотка была введена не вовремя. Глава сороковая. Найти виновного было несложно. Это оказалась сестра Грег. Дело было не в том, что ошибалась Лиза Грег. Хотя ошибалась она часто, поскольку была плохой медсестрой, в последнее время стала заметно небрежнее и неряшливее. Дело было в том, что каким-то образом она начала пагубно влиять на работу двух других медсестер под началом Энн. Медсестра Скот, натура тихая и скромная, была, возможно, не так сильно затронута этим влиянием. Но практикантка Лесли, яркая личность, на недавних пор рабски преданная приняла такое наплевательское отношение к своим обязанностям. Энн слышала, как она громко смеялась на кухне, в то время, когда в палате обследовали двух пациентов, жизни которых угрожала опасность. Лесли теперь все время ходила дерзко вздернув свой хорошенький носик, и однажды днем она подошла к Энн, наморщив лоб, в притворном недоумении. «Мисс Ли!» — с вызовом воскликнула она. «Сестра Грег только что сообщила совершенно невероятную вещь. Она сказала, что я должна спросить вас об этом». Мои мурашки побежали по спине от дурного предчувствия. Она невозмутимо посмотрела на лысли. «Так что сказала сестра Грег? Она сказала, что вам не нравятся пациенты с дифтерией». «Мне нравятся любые пациенты», — тут же ответила Энн. «И тебе они тоже должны нравиться, если ты не хочешь огорчить меня. А сейчас измерь температуру номера пятнадцать и перестань корчить из себя глупого ребенка» хорошо мессли смущенно пробормотала практикантка и вернулась к работе но из за этого случая тревога энн только усилилась она строго поговорила с медсестрой грег как и прежде сестра Грег ответила тем же подобострастным но многозначительным взглядом ин чувствовала что приближается развязка действительно в начале марта так и произошло ин несмотря на сердечную боль Чуть ли не обрадовалась этому, настолько измучил эмоциональный шантаж со стороны сестры Грег. Однажды утром она вошла в помещение для анализов, небольшую лабораторию, используемую для проведения определенных тестов. Она с раздражением отметила, что там не было убрано, это входило в личные обязанности медсестры Грег. На стеллаже стояли немытые пробирки, флаконы не были пополнены реактивами, На грязной скамье валялась пипетка, испачканная раствором феллинга. Вокруг царил непростительный беспорядок. Для Энн это стало последней каплей. Вспыхнув от гнева, она сделала решительный вдох и послала за сестрой Грег. Сестра Грег далеко не сразу отреагировала на вызов. Наконец, она появилась с видом гораздо более непринужденным, чем когда-либо прежде. «Да, мисс Ливи, — вежливо произнесла она, — что-то не в порядке». Эта комната не в порядке, и над возмущением с трудом произносила слова. Сестра Грег бросила взгляд на Энн. Она чувствовала себя более чем уверена Она долго готовилась к подобному разговору. Тогда почему бы вам самой не перебраться в ней? Холодно поинтересовалась она. И он побледнела такой дерзости, затем к ее щекам прилила горячая волна румянца. Как вы смеете так со мной разговаривать? Я отвечаю за эту лабораторию, ваш долг — выполнять мои инструкции. Так ли это? Вы знаете, что это так. Вы здесь медсестра, а я старшая медсестра. Образец старшей медсестры». Он крепко сжала руки, чтобы не сорваться и сохранить в перепалке холодный рассудок. но в последний раз попыталась исправить ситуацию. «В чем причина такой неприязни ко мне, сестра Грег?» С тех пор, как вы пришли сюда, я была более чем терпелива, хотя вы плохо выполняли свои обязанности. Да, плохо, вы сами это знаете. А очень важно, чтобы вы выполняли их хорошо. Мы здесь имеем дело со случаями серьезных заболеваний, с пациентами, чья жизнь висит на волоске. Не о чем-то вы думали о жизни на волоске, когда работали в Шерри форде По крайней мере, если судить по тому, как вас выгнали. Карты медсестры Грег наконец-то оказались на столе. Она выложила их с мстительной усмешкой. И все же, если она ожидала, что они принесут ей выигрыш, то была, увы, разочарована. В глазах Энн загорелся более жесткий огонек. Не будем развивать эту дискуссию. Еще раз прошу вас перебраться в лабораторию. Если это не будет сделано, когда я заступлю на дежурство завтра утром, пожалуюсь на вас, главный. Лицо сестры грек приобрело желтоватый оттенок. Раздосадованная тем, что она смелилась применить власть, она вложила в свой ответ всю накопившуюся злобу. «Главное, сходим вместе. Не только у вас, но и у меня есть что ей сказать. Хотите выяснить отношения? Пожалуйста. Посмотрим, чья возьмет». Глава сорок первая. не стал отвечать на эту реплику. С холодным, суровым выражением на лице она прошла мимо медсестры и закрыла за собой дверь. Поскольку пора было заканчивать дежурство, она вышла из палаты и сразу же направилась к себе. Дома, сидя на своей кровати, она прижала руку к пульсирующему виску. Несмотря на внешнее спокойствие, она чувствовала, как болезненно вьется сердце. От отчаянного напряжения, в котором она жила последние недели, и она готова была разрыдаться. Но спустя какие-то минуты она справилась с эмоциями. Что бы ни случилось, она была полна решимости бороться до конца. Мысленно она прикинула, что ей грозит и на что она может рассчитывать. Если она дождется, пока медсестра Грег приведет главную в ужас рассказом о том злосчастном ночном дежурстве в Шеррифорде и увольнении, все пропало. Как бы не симпатизировала ей мисс Мэлвилл, и она останется только снова собрать вещи и уехать, что бы сказал доктор Прескот, как бы он отнесся к ее исповеди о том, что на самом деле тогда случилось. При мысли о Прескоте, она стала рассуждать более здраво. Это был единственный человек, которому она могла по-настоящему доверять. Словно в внезапном озарении она почувствовала, что должна пойти к нему, и пусть гордости пострадает попросить совета. И не обязательно называть Люси, Самих фактов произошедшего будет достаточно. И как бы холодно он к ней не относился, он наверняка и поверит. Последние усилия он смирил смирила гордость. Конечно, сейчас было не время для глупых колебаний. Она поспешно переоделась, вышла из больницы через боковые ворота и быстро зашагала в направлении Уимпл-стрит. Роберт Прескот стоял в своей приемной довольно рассеянно глядя в окно. Ему повезло с назначением в клинику Святого Мартина, и уже сейчас его консультационная практика пообещала разрастись сверх всякой меры. Его доклад в обществе Листера получил одобрение. Имелись с него в Лондоне друзья, важные и влиятельные друзья, главным из которых был Джон Лоу, близкий друг по еще кембриджским годам. Именно Лоу вел Прескотта в свой собственный клуб «Арлингтон». И это же самая светлая душа намекала, что в связи с определенными шагами, которые парламент намеревается сделать в сфере национального здравоохранения, клиника, подобная предложенной Прескотом, может, если ее разумно спонсировать, стать основным сюжетом предвыборной платформы правительства. То у Прескота были как бы все основания поздравить самого себя. И все же выражение его лица, когда он стоял и наблюдал, как воробьи прыгают по двору, Не было несчастливым, недовольным. Скорее это было выражение человека, который длительное время невольно занимался самообманом. Он боролся с этим все последние месяцы, но теперь без тени сомнения понял, почему жизнь и обещания успеха утратили для него свой привычный вкус. Глава 42 Прескот со вздохом отвернулся от окна и начал нехотя складывать бумаги на своем столе. Едва он закончил с ними, как раздался стук в дверь, и в комнату вошла его секретарша, теперь одетая для улицы. В дверь только что звонили сэр, какая-то медсестра. Ей не было назначено, но когда я сказала ей, что уже слишком поздно, она сказала, что вы ее знаете, могли бы ее принять. Ее зовут Ли. Выражение лица Прескота не изменилось. Он довольно долго оставался в прежней позе, замерев, как будто осознавая тот факт, что судьба пошла навстречу его желанию. Затем он сказал не совсем своим голосом: попросите ее войти. В следующий момент стремительно вошла Энна, движение нервное, лицо бледнее обычного. Если она и опасалась враждебного приема, то ее страхи быстро развились. Прескот вышел навстречу и спокойно пожал ей руку. Когда она села, он вернулся на свое место за столом и изучающе посмотрел на нее. «Я чувствовал, что мы должны встретиться снова», — приветливо сказал он, наконец. «Право я начал чувствовать, что вас заждался». Энн покраснела и, покраснел и опустила глаза. Под его спокойным взглядом ее охватила ужасная слабость. Но она справилась с этим состоянием и собралась. Подняла голову и твердо встретилась с ним взглядом я очень не по себе, доктор Прескот. надеюсь, я вам не навязываюсь. Дело в том, что я пришла попросить вас о помощи». «Что ж, он ободряюще улыбнулся и готов вас выслушать. Это такая долгая история. Я не хочу испытывать ваше терпение, но, боюсь, мне придется поведать вам все с самого начала». Собравшись с духом, я начала рассказывать максимально кратко всю историю инцидента в Шеррифорде, И называя имен, просто объяснив, что она взяла на себя вину и, как в настоящий момент, это может плачевно для нее кончиться. Он слушал ее молча, ни на секунду не отрывая глаз от ее лица, и когда она замолчала, мягко сказал. «Вы, должно быть, очень любили эту медсестру, если так защищали ее. Кем она была? Ну, признайтесь, сейчас не время для никому ненужных самопожертвований. Она была вашей сестрой?» Да, вынуждена была ответить Ан. Она не могла обмануть его, и в самом деле его проницательность предвосхитила ее ответ. «Должен сказать, — размышлял Прескотт после паузы, — вы совершили очень смелый очень благородный поступок, и все же не могу отделаться от мысли, что он был ошибкой. Если бы ваша сестра приняла наказание, это могло бы послужить для нее самым полезным уроком. «Превратить из нерадивой медсестры в нечто замечательное, так?» «Скажите, она все еще в Шеррифорде?» «Нет, она в Лондоне». «Где именно?» Я едва могла заставить себя ответить. Наконец она сказала. «Ухаживает за больными в частном интернате. Это Ролгрейв». «Ролгрейв?» Прескотт чуть не вскочил со стула. «Отвратительное место. Мы должны вытащить ее оттуда». Снова царила тишина. Прескот, откинувшись на спинку стула, с необычайной симпатией рассматривал хрупкую фигуру и бледное милое лицо Энн. Чуть ли не через боль он осознал какое-то счастье снова увидеть ее. Он радовался, что ему представилась возможность помочь ей. Глава 43 Женщины никогда не занимали какого-то особого места в жизни прескота. Если бы еще несколько месяцев назад ему сказали, что он может влюбиться в медсестру, это вызвало бы у него бесконечные насмешки. Его первоначальное отношение к Энн было действительно простой инверсией этого комплекса. Он подчеркивал, что их объединяют исключительно профессиональные интересы, что все их контакты имеют чисто профессиональную основу, и настаивал на этом просто потому, что подсознательно не доверял своим чувствам и боялся за себя. Теперь этот дурацкий защитный механизм сломался. Нарушив долгую паузу, прескот позволил себе произнести вслух некоторые мысли. «Я не нахожу слов, чтобы сказать, насколько мне приятно, что вы пришли. И я думаю, что смогу вам помочь. На самом деле, я уверен, что смогу. Мисс Мелвил, она из моих самых старых друзей. Я обязательно увижусь с ней сегодня вечером». Мы обсудим странную тягу ее новой медсестры к пролитию чужой крови. А пока замрейте и ничего не делайте, мы с мисс Мелвилл во всем разберемся. Прожженная такой добротой, он попытался выдавить из себя слова благодарности, но он остановил ее. Не благодарите меня, пожалуйста, я рад, что могу искупить этим свое дурное обращение с вами, когда мы виделись в последний раз. Я был раздражен и расстроен, к тому же наш друг Буи... «Довольно сильно подвел меня. Мне далеко не все было понятно, но теперь понятно. Да, теперь мне понятно». Ему несколько раз повторенные слова вызвали у Эн странное замешательство. Она встала, чувствуя, что отняла у него слишком много времени. Преско тоже встала, провожая ее до входной двери, сказал, «Да, кстати, интересно, не могли бы вы оказать мне одну услугу?» Конечно, с радостью, мгновенно выдохнула она. Помните тот маленький обед у меня дома после катастрофы с автобусом? Если все пойдет так, как мы ожидаем, не вознаградите ли вы меня согласием где-нибудь вместе поужинать завтра вечером? Его приглашение было настолько неожиданным, что глаза ее расширились от удивления, и она покраснела. Но, как ни была, она смущена, отказаться она не могла, и она неловко пробормотала. «Вы меня еще больше делаете должницы, я... я более чем согласна». Тогда решено, я пришлю вам записку в госпиталь». В следующую минуту он попрощался. Идя по улице, он все еще чувствовала прикосновение у пальцев к своим. На следующее утро он рано заступила на дежурство в Боллинг-Броке. Войдя в палату, она, несмотря на заверение Прескота накануне вечером, почувствовала, что ее бьет дрожь. За это время, по-видимому, ничего не произошло. Она не видела главную медсестру и не получала никаких сообщений. Однако, хотя Эн пришла рано, сестра Грег была уже на месте. Бледная и подавленная, одетая гораздо прятнее, чем прежде, сестра Грег ждала ее, стоя по стойке смирно, у двери лаборатории. Доброе утро, Мисли, с трептом выдохнула она. Я привела в порядок комнату все пробирки и препараты. Очень надеюсь, что вас больше не будет замечаний, Мисли. И дрожащей рукой она продержала дверь открытой, чтобы она могла провести осмотр. Помещение действительно было в идеальном состоянии, даже пол сиял. Несомненно, медсестра Грег сделала все, что могла. Она и вправду получила в то утро от главный совершенно неожиданный разнос, который полностью, хотя и болезненно, изменил ее настрой. Я надеюсь, вы не будете держать зла на меня за вчерашние мои слова, пробормотала она в раскаянии. Я поняла, что была не права. Ради бога, простите. И неотрывно смотрела на жалкую фигуру медсестры. Вот когда в ее руках оказалась вся власть, право отомстить, превратить жизнь этой женщины в ад, но ну, подобные мысли даже не пришли ей в голову. Вместо этого она почувствовала странную жалость к бедный Грег. «Мы все совершаем ошибки, сестра», — тихо сказала Энн. «Я знаю, что теперь у вас дела пойдут лучше. Если так, загляните ко мне в следующем месяце». Попробуем устроить вам дополнительное выходное воскресенье. Элиза Грег недоверчиво уставилась на начальницу. Затем на ее глаза навернулись слезы. Простите меня, мисли, чуть не всхлипая, пробормотала она. Искренне жаль, что так получилось. Пожалуйста, простите, я ненавижу себя. Глава 44 Весь тот день на сердце Энн было легко, голова освободилась от тревожных мыслей. Сестра Грег превзошла саму себя в служебном рвении. Ее энтузиазмом заразились и другие сотрудницы. Плата обрела новый облик, и жизнь, казалось, Эн заиграла яркими красками. Она была настолько занята уходом за больными, что вспомнила о назначенной на сегодня встрече лишь после пяти часов вечера, когда, освободившись от дежурства, оказалась в своей комнате. Там, вздрогнув от неожиданности, она обнаружила маленький букет цветов в золотистой бумаге и простую записку «Ресторан «Манон» в восемь часов вечера». И она смотрела на нежные лиловые цветы, не без некоторого замешательства. Никто никогда прежде не присылал ей орхидей. Ее хватило странная неуверенность. Она подумала, что у нее нет подходящего платья к таким цветам. Ей захотелось отказаться от своего обещания поужинать с прескотом. Мир таких шикарных ресторанов, как «Манон», для нее чужой. Она простая труженица, медсестра, борющаяся с болезнями. Гусеница не может в одно мгновение превратиться в бабочку. Однако ее сомнения на сей счет быстро прошли. И она подумала, что доктор Прескот знает ее в реальной жизни, такой, какая она есть. Он не ждал, что сегодня перед ним предстанет модница с обложки. Улыбнувшись этой последней мысли, она приняла ванну, тщательно причесалась и надела новое платье. Затем приколола к платью букетик орхидей. Эффект оказался поразительным. Я она представить себе не могла, что может настолько напоминать ту самую модницу. «Боже мой!» — подумала она в притворном смятении. Только военная юная Лесли, не увидела меня в таком виде, иначе этот ребенок навсегда перестанет слушаться. Она выскользнула из дома, взяла такси и прибыла в Манон за несколько минут до назначенного времени. Это было приятное место, длинное помещение в зеленых тонах, мягкие кресла у стен, столы перед ними и круглый буфет в центре, где были выставлены самые вкусные холодные блюда и фрукты — Прескот уже оказался там, когда она вошла. «Вы потрясающе пунктуальны!» — воскликнул он. «Я не думал, что женщина может прийти вовремя». «О!» — улыбнулась он. «Меня этому учили!» Она чувствовала себя с Прескотом совершенно непринужденной, он принялся занимать ее интересным разговором, стараясь показать, что в его личности есть нечто большее, чем умение владеть скальпелем он открывался ей той своей стороной о которой она никогда раньше не подозревала в смокинге он выглядел чрезвычайно по мальчишески он вдруг увидела в нем как бы своего близкого друга и мысленно пожелала ему такого счастья и такого успеха какие только возможны в жизни после некоторого затишья в их разговоре она сказала я все надеялась что вы расскажете о своей клинике у вас нет новостей для одной из ваших самых горячих сторонниц?» «Костей много», — улыбнувшись весело, ответил он. «У меня есть друг по фамилии Лоу, который продвигает этот вопрос во внутриполитических кругах. Сегодня днем у меня была довольно важная встреча. Некий член правительства, который, несмотря на всю свою значимость, должен остаться неназванным, в личной беседе рассказал мне о перспективах этого плана». «Вы, конечно, понимаете, что все это строго конфиденциально. Вы имеете в виду, что есть перспектива получить от правительства все, что вам нужно?» Он беззаботно кивнул. «По сути, это просто предвыборная приманка. Но так или иначе, для меня это выглядит обнадеживающе. Чудесно! Только не делайте вид, что вас это не очень-то заботит!» — упрекнул Ивэн. Мне это очень даже заботит, — ответил Прескотт, — но есть и другие вещи, которые меня заботят. Однако его намека не поняла. Она не заметила в нем едва уловимой перемены и не почувствовала, что их отношения вышли на какой-то другой уровень. За чашкой кофе беседа продолжилась, и только то обстоятельство, что пропуск он действовал лишь до 11 часов вечера, заставило их покинуть ресторан. Глава 45 А затем произошло нечто ужасное. Когда они стояли на ступеньках ресторана в ожидании такси, разносчик газет сунул им под нос последний выпуск. «Самоубийство актрисы!» — крикнул он. «Полицейский рейд в интернат в Эст-Энди!» В заголовке на первой полосе значилось имя Айрен Даллас». И он, как завороженная, не могла отобрать взгляда от огромных букв. Прескотт тоже обратил на это внимание. Он купил газету и поднес ее к яркому свету у входа. Вдруг он удивленно охнул и состраданием посмотрел на Энн. Он еще ни слова не успел сказать, какое он возникло предчувствие беды. «Это Роллгрейв», — в нерешительности произнес Прескотт. «Боюсь, что там доигрались до серьезных неприятностей». Не дав ему продолжить, она взяла у него из рук газету и пробежала глазами сообщение. Арен Даллас, киноактриса, выпрыгнула из верхнего окна Рол Ролгрейва. Предполагалось, что она находилась под воздействием наркотиков. Полиция, наконец-то занявшаяся интернатом, сразу же провела там обыск. Миссис Салливан, главная медсестра и одновременно владелица данного заведения, была арестована вместе с медсестрой, которая, как стало известно, Лично присматривала за погибшей. Имя медсестры — Люси Ли. Эн не смогла сдержать крик ужаса. Люси, ее сестра арестована, находится в камере в полицейском участке. Потрясенная до глубины души, она все еще сжимая в руках газету, повернула бледное лицо к прескоту. Я должна немедленно увидеться с ней. «Да, вы должны», — помедлив согласился Прескотт. «Затем он сделал самый смелый шаг в своей жизни». «Я пойду с вами», — сказал он. Глава 46. А Следующее утро застало Прескотта во внутреннем темпле в кабинете сэра Джона Лоу, королевского адвоката. Было рано, едва пробило девять часов. Сидя в потертом кожаном кресле, прескот не отрывал глаз от ковра. Лоу расхаживал взад и вперед под это же возражение, которое он излагал в течение последнего получаса. «Ты ничего не добьешься и можешь все потерять, пытаясь помочь этой Люси Ли. Если ты ввяжешься в такого рода дело, где придется разгребать грязь, что-то обязательно прилепнет и к тебе, какой бы безупречной ни была твоя репутация, «Мой дорогой Роберт!» Тонкие резкие черты лоу расплылись в дружелюбные, но сардонической улыбки. «Попомни мои слова, это дело не закончится в городском полицейском суде. Дело слишком крупное для мирового судьи, и он это знает. Он отправит его в Олдбейли. Это означает, что дело получит еще большую огласку. Если станет известно, что ты в нем заинтересован, а так и будет». Тебе даже не представить, какие слухи поползут по городу на сей счет, и правительство шарахнется от тебя, как от чумы. Все, на что мы надеялись в виде гранта для клиники, наверняка окажется пшиком. Последовало долгое молчание. Нельзя было не оценить сполна весомость последнего аргумента. Лоу занимал исключительно высокое положение в коллегии адвокатов. Но взгляд Прескот становился все тверже. «Разве непонятно, — продолжил Лоу, — что если ты включишься в это дело, тебя наверняка вызовут в качестве свидетеля защиты? Насколько я могу судить за эту несчастный Даллас, которая покончила с собой, не ухаживали надлежащим образом? Она была протеже этой печально известной мадам Салливан. Это означает, что ни один врач в здравом уме не возьмется давать показания. И все же ты, ты единственный из всех, хочешь вмешаться и выступить свидетелем». Резко-то прямо выдвинул вперед подбородок. «Прости, Лоу, я прекрасно понимаю все, что ты говоришь. Прости, что я не могу объяснить. Единственное, что могу сказать, я дал слово помочь той медсестре, я должен ей помочь». Лоу вздохнул и бросил карандаш на стол. Что ж, заявил он, сделанным отчаянием, полагаю, не придется быть рядом, пока не пройдет твое безумие. Вопреки твоим интересам и моим убеждениям, я возьмусь за это дело. Не ради Саливан заметь, а ради этой твоей неоперившейся медсестры. Несмотря на резкость тона Лоу, Прескоту была очевидна щедрость его дружеского жеста. Мрачное удовлетворение хватило его. Каким бы ни был риск для него самого, по крайней мере, он обеспечил для сестры Энн лучшего адвоката в Лондоне. Глава 47. 3 июля дело Роллгрейва, как и предсказывал Лоу, было рассмотрено Волт Бейли. Когда Прескот добрался до суда, еще не было половины одиннадцатого, но зал был заполнен до отказа. Он почувствовал глубокое облегчение от того, что Эн там не было. Несмотря на все ее протесты, он настоял на том, чтобы она не приходила. Теперь, стоя перед этой шумной, разгреченной ареной, он понял, насколько правильным было такое решение. Пробиваясь сквозь толпу, он нашел место рядом со скамьей, занятой адвокатом. Лоу, который только что пришел в суд, обменялся с ним несколькими репликами. Затем появился дородный, с новейшими бровями Дрюэд, государственный обвинитель. Он бросил странный взгляд на прыската, которого довольно хорошо знал, едва ему кивнул. Гул возбуждения вдруг резко усилился, в суд доставили обвиняемых. Когда миссис Сальван и Люси заняли место для подсудимых, все вытянули шеи, все взгляды устремились на них. Жестка, то, которого любопытство толпы вызвало ненависть и презрение, поймал себя на том, что сам он с явным отвращением отворачивается. Но спустя какое-то время он все же посмотрел на Люси. Она стояла замерев, ранив руки вдоль тела, голова была неподвижна, что придавало всему ее облику какой-то оцепенелый кукольный вид. Казалось, внутри у нее все сжалось, как будто страх полностью парализовал ее, и сушил источник ее эмоций. Не то что миссис Салливан. владелец Ролгрей вынимала, не смущаясь, чувствовала себя как дома, под ярким светом, обрушившегося на нее внимание, откровенно старалась извлечь выгоду из этого. Тут раздался призыв к тишине, и суд встал. Картина в развивающейся мантии, хорошо сидящем по реке, появился судья. Присяжных быстро привели к присяге, Суд приступил к рассмотрению дела. Стал секретарь, чтобы зачитать предъявленное обвинение, согласно которому подсудимые, находясь в интернате Ролгрейв по адресу Вестент номер один, имея наркотики без надлежащего на то разрешения, а именно сульфат морфина, героин и гидрохлорид кокаина, 10 июня совершили действия, которые привели к тому, что Айрин Даллас приняла одурманивающее вещество, вследствие чего выпрыгнула из окна и таким способом совершила самоубийство. Обе женщины официально не признали себя виновными. Затем началось разбирательство. Прескот слушал свидетелей, которых опрашивали, дабы установить природу наркотиков. Затем дал показания доктор Берри из Министерства внутренних дел, заявив об обнаружении одного из наркотиков, а именно героина, при анализе органов покойный Айрин Даллас. После его показаний немедленно встал Лоу. «Доктор бэрри анализ выявил смертельную дозу героина?» «Нет, сэр, это была не смертельная доза». Затем дал показания детектив-сержант Роберт, сообщивший, что он посетил интернат Ролгрейв и взял под стражу Салливан вместе с медсестрой, которая осуществляла уход за мисс Даллас. В этот кульминационный момент и пролился свет истины. При аресте Сальван отказалась давать показания, но медсестра Люси Лиза и вила Я сделала подкожную инъекцию героина. Это была обычная доза. Я всего лишь сделала то, что мне было велено. Глава 48 Это был именно тот повод к действию, которого я так долго ждал Лоу когда сержант покинул трибуну лоу вскочил на ноги ваша честь сказал он обращаясь к судье, я имею основание сообщить вам что против медсестры ли вообще не может быть выдвинуто никакое обвинение с позволения вашей светлости я готов привести высококвалифицированное медицинское свидетельство чтобы доказать что любая медсестра в обстоятельствах подобных описанным обвинениям была бы морально и даже юридически обязана выполнять инструкции, данные начальницы или хозяйка интерната. Царь сюда сразу же запахло сенсацией. Всеобщее возбуждение передалось и Прескоту. Он увидел, какой Лоу сделал блестящий внезапный выпад, и осознал, что если таковой увенчается успехом, дело против Люси может быть в упрощенном порядке прекращено. Прочие тоже пришли к такому выводу. Дрюид, как и подавал обвинителю, уже был на ногах, громко решительно возражая. Мистер Коулс, адвокат Салливан, присоединился к перепалке. Последовал долгий профессиональный спор, в конце которого судья поднял руку, призывая к тишине. Он повернулся к Лоу. «Очень хорошо, сэр Джон. Мы выслушаем ваше свидетельство. Лоу снова склонил голову в знак почтительного согласия. Спокойно разгладив складки манси, он вызвал доктора Роберта Прескотта. Прескотт вздрогнул при звуке собственного имени. Внешне бесстрастный, хотя и с внутренней дружью, он встал и вышел к трибуне. При этом он тут же невольно отметил журналистов-бразописцев, сидевших прямо перед ним, и сотни пар глаз, устремленных на него с галереей. На мгновение он подумал о том, какая дурная слава может на него свалиться. После установления судом личности Прескот Лоус, впечатляющей медлительностью, задал свой вопрос. «Скажите мне вот что, доктор Прескотт, если бы вы как врач отдали медсестре поручение, полагали бы вы, что она его выполнит, без всяких сомнений». Это самое главное, тот самый фундамент, на который опирается лечение в медицине. Вот именно. Если старшая медсестра или другое лицо, обладающее равными полномочиями, дает медсестре поручение, предполагается ли, что оно будет выполнено точно так же, как если бы ее велел врач? Она должна выполнить такое поручение, ответил Прескот без малейшего колебания. Если она не выполнит его, то значит нарушит свой долг. Более того, она может быть уволена или даже наказана. Да. Доктор Прескотт, в вашей профессиональной карьере вам случалось поручать медсестре вводить наркотик? Конкретно тот наркотик, который обвинение изволило назвать одурманивающим веществом? Да. Знаете ли вы какую-либо старшую медсестру или лицо, обладающее рабными полномочиями, «Кто поручал делать инъекцию такого препарата?» «Знаю». «И предполагается, что медсестра, которая было отдана такое поручение, под страхом наказания и без лишних вопросов, сделает инъекцию?» «Разумеется». ло мягко улыбнулся и сделал совершенно намеренную паузу. Затем он сказал, «Спасибо вам, доктор Прескотт». Он подождал, пока Прескотт покинет трибуну и вернется на свое место». Затем, все еще чуть улыбаясь, он повернулся к судье и заключал взвешенно и рассудительно. Ваша светлость, в свете показаний, которые мы только что услышали, я утверждаю, что у стороны обвинения нет никаких доказательств вины, моей подзащитной. В момент, когда ее задержали, сама медсестра Ли заметила, что делала только то, что считала своим долгом. Время ответственности полностью лежит на владелице дома. Тут же раздался протестующий голос адвоката Салливан, которому судья не дал слова. Вмешался мистер Дрюид, королевский адвокат, которому Лоу спокойно дал отпор. «Мой ученый друг предполагает, что такое место, как интернат Ролгрейв, не может понравиться честной медсестре. Позвольте напомнить, что при нынешнем плачевном положении дел бедные медсестры не в состоянии выбирать». Им приходится браться за любую работу, которую только можно найти. С учетом этого ваша честь, поскольку у меня нет желания тратить ваше драгоценное время, расписывая очевидное, я почтительно прошу прекратить дело против моей подзащитной. Глава 49 Когда судья заговорил, Прескотт затаил дыхание. Все теперь зависело от судьбоносных слов, которые вот-вот должны были прозвучать. Бестрастный лаконейщина пожилой человек подвел итог аргументом сторон. Он серьезно предостерег Люси о опасных последствиях, которые ведут дурные связи. Затем тоном спокойной решимости он объявил. Дело против медсестры Ли прекращено. Первая мысль это была Бен на первое побуждение немедленно сообщить ей новость. Он сорвался со своего места и, прокладывая локтями путь в толпе по переполненным коридорам, первым добрался до телефонной будки общего пользования. После паузы в трубке, наконец, раздался ее голос, звучащий совсем рядом, вмещающий в себя все напряжение, всю мучительную неизвестность долгого ожидания. «Все в порядке», — быстро сказал он и услышал ее сдавленный крик. «Абсолютно все в порядке. Я немедленно забираю ее из суда, напою ее чаем где-нибудь поблизости, а потом в шесть часов пришлю ее к вам. Пока вы на дежурстве, она побудет за пределами госпиталя». «Спасибо, благодарю вас от всего сердца», — запинаясь, выговорила Энн. «Я никогда не забуду, что вы сделали сегодня для Люси и для меня». Фрескотт почувствовал себя совершенно счастливым. Заслужить такую сердечную благодарность от нее — это стоило всех его усилий. Вернувшись к служебному входу в суд, он вошел в приемную, и там ее ждала Люси. Она сполоснула лицо и теперь выглядела немного лучше. Оцепенение ее отчасти прошло, но в покрасневших глазах, в жалких скованных движениях Еще читались следы перенесенных испытаний. Люси встала и вожала ему руку обеими руками. Говорить она не могла. Невольно он почувствовал внезапный укол сострадания к ней. Взяв Люси за руку, прескот поспешил вывести ее из здания, поймал такси. Они проехали несколько кварталов до тихого кафе. Он не мог позволить себе сухой тон с ней. «Неважно, что она сделала, не важно, чего ему стоило помочь, и она была сестрой Энн». Он услышал, как говорит ей, «Пожалуйста, не расстраивайтесь, теперь все позади». «Я ничего не могу с собой поделать», — всхлипнула она, прижимая промокший носовой платок к опухшим глазам. Вы сказали правду, давая показания. Я делала только то, что мне было сказано». Но я была плохой медсестрой. Эту мысль я не могу выбросить из головы. В Шеррифорде, где начиналось со мной произошла ужасная вещь. Внезапно рыдание подступило к ее горлу, заставив на пару секунд замолчать. И вдобавок, ко всему прочему, этот страшный позор, из-за которого я могла оказаться в тюрьме, если бы не вы, не следовало работать в Ролл-Грейве. Я знала, что там не все чисто, Но я была глупа и эгоистична, хотела легкой жизни. «Почему бы вам не начать все сначала?» Она недоуменно посмотрела на него, затем опустила голову. «Кто меня теперь возьмет?» «У меня есть идея», — он сохранял ровный тон. «То есть предложение, над которым, пожалуй, стоит подумать». Люси медленно подняла голову и снова посмотрела на Прескота. В ее глазах блеснула слабая надежда. — О, — страстно воскликнула она, — я знаю, что могла бы стать хорошей медсестрой, если бы постаралась. Когда я начинала как стажер Руэн, я действительно старалась. Я любила свою работу, а потом сбилась с пути. — Могу подсказать вам, как снова его обрести, — проговорил Прескотт. — В долинах Южного Уэльса, в маленьком городке под названием Брингауэр, эпидемия спинномозговой лихорадки. Это некрасивое место, это некрасивая болезнь. Но там нужны медсёстры, в них очень большая нужда. Там плохо поставлено дело, и все разваливается из-за перегрузок. Вы бы им пригодились, я могу это организовать. Единственный вопрос в том, действительно ли вам это нужно. Движение на улице почти прекратилось, в кафе внезапно стало очень тихо. Казалось, что на весы поставлено будущее Люси, ее душевное благополучие. Весь смысл ее жизни. Затем с решительным жестом, который сделал ее более похожей на Энн, чем когда-либо прежде она ответила. «Я хочу поехать в Брингауэр. Немедленно!» Глава 50 На следующее утро Прескотт проснулся со смешанным чувством победы и облегчения. Чего бы это ни стоило ему в профессиональном плане, он сделал то, что намеревался сделать. Теперь он чувствовал, что его усилия должны быть по заслугам вознаграждены. Он решил сказать, оно, что любит ее. Прескотт уже собирался позавтракать. Когда зазвонил телефон, это был Лоу. «Доброе утро, Лоу был Белкрата. Как ты себя чувствуешь? Есть какие-нибудь сожаления? Вообще никаких. Даже после сегодняшних утренних газет». «Я их еще не видел». «Ну что ж», — с мягкой иронией продолжал Лоу, это один из способов избежать дурных новостей». Он сделал паузу, затем резко добавил. «Боюсь, я был прав, Прескот. Видел, о гелви вчера вечером твоя клиника исключена из правительственного меню». «Странно, но эта новость никак не повлияла на Прескота». «Ничего не поделаешь, мой дорогой друг», — ответил он. «Ты ведь ты меня предупреждал. Но это не отменяет моего долга перед тобой». Настроение у Прескота не упало. Он позавтракал с таким аппетитом, какого у него не было уже несколько недель. Затем он отправился в свой кабинет и сел за стол в ожидании первого пациента. Почти сразу же раздался звонок в дверь. «Это был не пациент, это была Энн». Застегнутый врасплох, он шагнул вперед, чтобы поприветствовать ее. Энн сияла. Она взяла его за руку и начала благодарить. «Дело не только в том, что вы помогли Люси выпутаться из этой кошмарной истории. Вы помогли снова поверить в себя, начать все заново. Мысль о том, чтобы поехать в Уэльс, ее просто вдохновила». «Я рад», — Прескотт перекладывал какие-то бумаги на столе. Красота улыбки Энн, сладость и неожиданного присутствия заставили его необъяснимо занервничать. «Конечно, это будет тяжелая работа и опасная. Ваша сестра должна быть осторожна. Спинномозговая лихорадка — это не шутка». «Медь сестры не считают ее шуткой». Эн громко рассмеялась, настолько она была переполнена счастьем, жгучим энтузиазмом. Наступило молчание, затем, искосов взглянув на нее, Прескот сказал официальному из-за смущения тоном. «Не согласитесь ли вы сходить со мной сегодня пообедать? Это доставило бы мне огромное удовольствие. И я, я так много хотел бы вам сказать». Ее лицо изменилось, и на нем появилось тень огорчения. «Мне так жаль, но поезд отправляется в Кардив в половине второго», — ответила она. «Это еще не слишком поздно, а мы можем встретиться, когда ваша сестра уедет». «Но разве вы не поняли, доктор Прескотт? Я тоже уезжаю». «Вы тоже?» — в полной растерянности выдохнул он. Она радостно и убежденно кивнула. «Мисс Мэлвилл отпустила меня. Это было так мило с ее стороны. Но...» — говорить он не мог. «Мне бы и в голову не пришло отпустить Люси одну». Ей сейчас нужен кто-то рядом, кто подбодрит ее в минуты усталости или уныния. Кроме того, она снова улыбнулась. Как вы сами сказали, в брин небезопасно. Какой бы я была сестрой, если бы осталась здесь, а Люся справлялась бы там с трудностями одна?» Теперь выражение лица Прескота стало действительно серьезным. Он открыто посмотрел ей в глаза. «Пожалуйста, не уезжайте». «У меня совершенно особая причина просить вас об этом». «Но я не понимаю». голос им звучал озадаченно и встревоженно. «Какие у вас могут быть возражения?» «Как он мог сказать я во всем прямо?» «Тем более, что она ни о чем не подозревала». «Мне тяжело думать о том, что вы ухаживаете за больными лихорадкой», — пробормотал Прескотт. «Это моя работа», — ответила она. «Это то, чему я предана всем сердцем и душой». «Ничего иного я делать не хотела бы». Он смотрел на нее нахмурив брови. «Вы больше ничего не хотите, кроме как ухаживать за больными?» «Конечно, ничего. Это мой путь. Это моя жизнь. Разве вы не видите, как это меня радует? Чудесно поехать с Люси в Брингауэр. И все благодаря вам». В комнате повисла гнетущая тишина. У Прескотта зломила виски, на сердце легла тяжесть. В одно мгновение вся его безотчетная утренняя радость испарилась. «Да», — сказала он, — «наконец, я вижу, что эта работа действительно делает вас счастливой. Сначала этого не понимал, но теперь понимаю. И тяжело почти с горечью он добавил. «По крайней мере, позвольте проводить вас на вокзал». Глава 51. Около шести часов вечера на Люси добрались до Брингауэра и вышли из поезда на маленькую, продуваемую всеми ветрами платформу. Это был странный заброшенный городишка, лежащий между горами, в узкой долине грязной желтой речки Гауэр, отдаленные пустыны, окруженные унылыми холмами и уродливыми выработками шахт, средами загрудившихся домов накрываемых дымом из шахматных печей, городок казался самым забытым богом местом на земле. Действительно, таково было впечатление Энн, когда она выезжала со станции вместе с Люсей в доподобной развалюхе, которая, как оказалось, ждала их. Пока они ехали, Энн попыталась получить хоть какую-то информацию у водителя. «Далеко ли до больницы?» — спросила она. «Около двух миль, но это не больница. Не больница, он удивленно возрилась на него. Он мрачно усмехнулся. Это старый оспенный лазарет построен 50 лет назад. Вот и все, что у нас есть, и мы должны иметь с этим дело. Первое впечатление на Нелюси от этого временного сооружения было мало обнадеживающим. с темной крыши, оно залегло на унылом участке грязной земли, как притаившийся зверь. К нему примыкала деревянная. Но поновее оштукатуренная постройка, дом медсестер, они направились к этой убогой хибаре. Помещение превзошло их самое худшее ожидание. В узкой коморке, которую им выделили, стены были из вагонки, окно с разбитым стеклом, а по жестяной крыше сейчас сильно барабанил дождь. На полу стенах пятна плесени от сырости. Глава 52 Пока сестры молча осматривали свои покои, в коридоре раздались шаги, и в комнатушке появилась темноволосая пожилая женщина. С усталым, измученным взглядом, в серой униформе, облегавшую ее поникшую фигуру, она, казалось, израсходовала почти весь запас жизненной энергии. «Рада видеть вас обеих. Я, мисс Джеймс, главная здесь». Она дарила их блеклой и приветственной улыбкой. «Хорошо доехали». «Боюсь, ваша комната не очень удобна, но мы так стеснены, так ужасно, ужасно стеснены!» Ее связанные между собой реплики прекратились, а руки продолжали судорожно двигаться. Я заметила, что нижняя левая века у нее нервно подергивается. «В гостиной вас ждет ужин, во всяком случае какая-то еда. Хотя, боюсь, она будет холодной, но мы так ужасно, ужасно стеснены». «Там же вы найдете график дежурств. Сожалею, что должна просить вас сменить меня сегодня вечером, но я вынуждена. Вы так ужасно, ужасно...» Ин показалось, что эту унылую, механически повторяемую фразу она слышит еще до того, когда срывается с уст усталой главной медсестры. Следовала пауза, затем, еще раз слабо улыбнувшись, мисс Джеймс вышла. Люси повернулась к Энн и сказала с мягкостью, которую обрела за последние дни. Она на пределе, бедняжка. Сестры умылись, как могли, в предоставленном им эмалированном тазу. Затем, переодевшись в униформу, они прошли в гостиную на ужин. С первого взгляда им стало ясно, насколько жалкой и скудной будет трапеза. Они сели за стол. Несколько минут спустя в коридоре с вагонки раздались шаги, и появилась группа из пяти медсестер. Они вошли молча, уставшие от своего затянувшегося дежурства, и без комментариев принялись за пищу из залежалых консервов. Судя по униформе одинаковые они прибыли из разных больниц. Эн не смутила безразличия, с которым были приняты новенькие. Рядом с ней села пожилая медсестра, с открытым добрым лицом. Она улыбнулась ей. Другая необщительная с виду женщина, которую звали Дэвис, оттаяла от доброжелательного внимания со стороны Энн. Вскоре она, говоря в полголоса, представила краткий, но много прояснивший обзор ситуации в брингауэре В этой пародии на больницу было зарегистрировано 54 случая спинномозговой лихорадки, их число увеличивается с каждым днем. Это инфекционное заболевание было занесено в город моряком из доков Кардифа. По прибытии он сразу же заболел и умер. С тех пор они похоронили еще 40 пациентов. Затем в Центральное управление здравоохранения было подано обращение, после чего из Лондона прислали медицинского комиссара доктора Хеспли. Этот чиновник, как презрительно назвала его медсестра Дэвис, оказался не более чем типичным бюрократом, который, согласно служебной инструкции, был забочен лишь тем, чтобы не допустить огласки эпидемии. Врачи первичного звена, несмотря на весьма ограниченные возможности, настояно выполняли свой долг, особенно старый доктор Форест, поистине бесценный, хоть и необработанный бриллиант. Несмотря на попытку вмешательства Хэспли, он фактически отвечал за все медицинское обслуживание. Именно Форест поставил диагноз первому заболевшему Именно он первым делом послал за сывороткой. Если бы только мисс Джеймс проявила хоть что-то от его стойкости и мужества, нужно было бы уже говорить, что эпидемия взята под контроль. Но сейчас перед главной медсестрой стояла задача, далеко выходящая за рамки ее возможностей, и она, увы, выдохлась и разваливается на глазах. Энна и Люси слушали рассказ сестры Дэвис с напряженным интересом. Первой заговорила Люси. «Я думаю, чем скорее мы попадем в палату и начнем, тем будет лучше». Это была длинная низкая палата, слабо освещенная тремя масляными лампами с абажурами. Кровати были так тесно составлены, что их красные покрывала образовывали двойную непрерывную линию. Явно ощущалась атмосфера хаоса, неописуемого замешательства, вызванного отчаянной и торопливой битвой со смертью. Настоящий посредине палаты стол капала из пакетов со льдом. Тут и там в беспорядке стояли откупоренные бутылки, карточки пациентов Кривокоса висели над кроватями. Наметанным глазом он сразу оценил обстановку. Она знала о трудностях, связанных с чрезвычайными ситуациями, но никакие трудности, никакая чрезвычайная ситуация не должны были довести палату до такого состояния. Она ничего не сказала медсестре, которую они сменили. Она также не отдала никаких распоряжений Люси. Сестры просто молча, по взаимному согласию, принялись наводить порядок. К десяти часам вечера после двухчасовой непрерывной работы они добились поразительных изменений во внешнем виде палаты. Затем, как раз когда Энн собиралась объявить передышку, дверь в палату распахнулась, и вошел огромный неуклюжий человек плохо сидящим на нем коричневом твидовом костюме. Его седые лох нуждались в стрижке, Она на грубом, изображенном морщинами лице поблескивались под тяжелых бровей мудренные жизненным опытом глаза. По описанию медсестры Дэвис Эн сразу узнала в нем доктора Фореста. Появление Фореста было стремительным, но при виде палаты, столь отличавшейся теперь от прежней, старый доктор резко остановился. Он оглядел все вокруг внимательным взглядом холерика, ничего не упуская из виду. Наконец его глаза остановились на Энн и Люси. Он никак не прокомментировал положительные перемены в палате. Форест молча изучал сестер, а затем рявкнул. «Вы только что прибыли. Откуда?» «Из Лондона», — Энн был столь же немногословно, скулен, А что он нехотя ей кивнул. «Идемте со мной», — проворчал он, — «вы обе. Здесь есть работа для пары настоящих медсестер. И, по милости божьей, вы, кажется, не совсем пустышки». Глава 53. Ни Анни Люси раньше не имели дела со спинномозговой лихорадкой, но теперь они воочию увидели разрушительную силу инфекции, намного более ужасной и тяжелой, чем худшая форма тропической чумы. Многие случаи в Брингауэре имели молниеносное течение. У человека, вроде бы вполне здорово на вид, вдруг начинались сильный озноб, головная боль и ужасные судороги. Затем наступал ступор. В течение 20 часов обреченный пациент умирал. Она так сильно беспокоилась, что не могла спать по ночам. Ей была более чем понятна первопричина неэффективности Лазарета. Мисс Джеймс, пусть ей двигали благие намерения, была совершенно и безнадежно непригодна для борьбы с нынешней катастрофой. Только непререкаемый авторитет доктора Хэспли удерживал ее в Брингауэре. Мисс Джеймс, как он сам, была чиновницей Министерства здравоохранения. Имело значение, что доктор Форест рвала металл при этом. Для человека, который смотрел на мир с точки зрения продвижения по службе, получения субсидий, досконального исполнения ведомственных предписаний, сместить ее было немыслимо. Затем, примерно через 12 дней после прибытия Люси Энн, в ситуацию тихо вмешалось проведение. Мисс Джеймс сломалась окончательно. «Я немедленно уведомлю свой отдел», — сказал Хэспли, «длинный, сухощавый, аккуратный, Спинснев в золотой оправе на высокой переносице. Мы получим замену к концу недели». «У нас уже есть замена», — прямо заявил Форест. «Мы назначим старшую медсестру Ли главой сестринского персонала». Глава 54 Форест не стал дожидаться ответа Хэспли. Он вышел, чтобы сообщить новость Энн, и нашел ее, как обычно, в ее палате. «Ну что ж», — мрачно заявил он, «хочу быть первым, кто поздравит нашу новую главную медсестру». Странно тронутая осознанием того, что ей предстоит, Энн замерла с отрешенным видом, на щеках обозначилась по розовому пятнышку. Наконец-то она возглавила сообщество медсестер, Наконец-то воплощалась в жизнь то, к чему она до сих пор стремилась и на что надеялась. Она быстро изложила свою программу. И она так часто думала об этой программе во время долгих ночных дежурств, что довела ее до совершенства. «Мне нужно больше людей, доктор, я знаю, где их взять. Я хотела бы перевести наших медсестер на восьмичасовое дежурство вместо одиннадцатичасового, как сейчас». Кроме того, хочу послать кого-то из них на профилактический обход всех домов. Далее мы просто обязаны создать для них более приличные условия проживания и организовать питание получше. В таких ситуациях, как у нас, все зависит от ухода за больными. Разве можно добиться достойного ухода от усталых, недоедающих медсестер, которые живут так убого? Последние две недели мы питались не едой, а какими-то отходами. Это за пределами всякого смысла и рассудка. Почему с медсестрами обращаются хуже, чем с судомойками? Я хочу, чтобы им подавали горячие супы и хорошее жаркое. Я где-нибудь найду повара и перестрою кухню. И хочу, чтобы у нас было нормальное жилье. Кто-то из медсестер, видимо, так и останется в этом отвратительном бараке. Но для других нужно найти место получше. Недалеко от города есть маленькая скромная гостиница без бара. Сейчас она практически пуста, здание крепкое, хотя и старое, и там удобно. Я хочу занять эту гостиницу, доктор. Хочу сама решать, как работать с бокалейщиком, мясником, молочником и аптекарем. Обещаю, что ни пенни не потрачу впустую. Я думаю лишь о самом необходимом, о военных припасах. Только наша война идет ради жизни, а не ради смерти. Совсем запыхавшись, она замолчала, с испугом подумав, что обидела доктора, сказав лишнее. Он ничего не отвечал, целую минуту, сверляя своими маленькими проницательными глазками. Затем крепко пожал ей руку. «Моя дорогая», — сказал он с удивительной теплотой, — «в этом мы вместе до конца». И он поспешила в город, там она сразу устремилась на почту, отправила две телеграммы. Одна была адресована Сьюзен Гладстон, секретарю профсоюза, с просьбой прислать шесть специально отобранных медсестер. Другую она отправила Норри и Гленни в Манчестер с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы присоединиться к ней. На следующий вечер из профсоюза прибыли шесть новых медсестер. Энн сама показала им благоустроенные номера в той гостинице и сразу же перевела всех на восьмичасовую смену. Результат нововведения был невероятный. Через несколько дней я с чувством благодарности громко выдохнула. Ее команда работала великолепно, превратившись из группы апатичных одиночек в сплоченную боевую единицу. В следующий понедельник приехали Нора и Гленни. Каким-то образом они получили разрешение, чудом убедив Кувалду, уступить. Я налучила драгоценные полчаса и, взяв с собой Люся, отправилась встречать их на станцию Брингауэр. Они снова были вместе, о чем ни одна из них и не мечтала, пусть и на продуваемой ветром платформе, на фоне хмурого, испуганного города. Это ничуть не омрачало радость встречи. Смеясь и болтая, четыре медсестры покинули станцию. Им предстояло поднять престиж их профессии, хотя у них никогда не было таких мыслей. Они собирались, рискуя своей жизнью, иметь дело со смертельно опасной инфекцией. И все же они делали это весело с яркой, непоколебимой отвагой. Позже она нерешительно сказала Люси. «Я так рада, что тебе понравились Нора и Гленни, а ты им. В гостинице для вас троих готова великолепная большая комната. Меня действительно беспокоит, в каких условиях ты здесь. Сыро, да и вообще ужасно. А как же ты сама? Не собираешься в гостиницу? А нет, я должна остаться здесь». Люси тихо улыбнулась. «Тогда я тоже остаюсь. Неужели ты считаешь, что я позволю тебе жить в этой дыре, пока сама купаюсь в комфорте? Нет, спасибо, дорогая. Сейчас я так не поступлю. Кроме того, если бы я отправилась в гостиницу, все бы сказали, что ты устраиваешь меня потеплее, потому что я твоя сестра. И, наконец, если честно, я просто хочу быть рядом с тобой». Глаза Энну увлажнились, глубоко тронутая, но не стала возражать Люсе. Вместо этого она сказала... Есть еще одна вещь, вот тут лучше не спорь. Сейчас я должна настоять на своем. Это не значит, что я хочу потеплее тебя устроить. Ты это действительно заслужила, Люси. Ты прекрасно работала с тех пор, как мы приехали сюда. По-моему, ты здесь лучшая медсестра. Я говорила об этом с доктором Форестом, и он согласен. Люси, открываем еще одно отделение на втором этаже. Для детей. Мы хотим... Я хочу чтобы ты стала старшей медицинской сестрой палаты». Люси сложила ладони вместе. Потрясённая, она на мгновение лишилась дары речи, затем тихо ответила. «Спасибо тебе, Эн. Ты лучшая новость за всю мою жизнь». Глава 55. Новое детское отделение открылось, и его возглавила новая старшая медсестра. Уэн потепляла на сердце, когда она увидела Люси в наглаженной униформе, столь серьезную и целеустремленную, столь полной ответственности и готовности исполнить свой долг. В палате лежало около двадцати детей. Некоторые из них уже поправлялись. Остальные, хотя все еще тяжело больные, по всем признакам должны были выздороветь. Исключение составлял один ребенок, девочка. Она находилась при смерти. Доктор Форест считал, что больше недели она не протянет. Один смертельный случай из двадцати для старшей медсестры Палаты это был не слишком удручающий показатель. Учитывая серьезность эпидемии, он даже внушал оптимизм. И все же Люся по какой-то непонятной причине не хотела с этим мириться. Ее лоб был нахмурен, движение издержанное, и, казалось, всю свою энергию она направила исключительно на спасение этой девочки. Это стремление так бросалось в глаза, что Энн Не могла его не заметить. Вот и сегодня, спустя всего четыре недели после повышения Люси, Эн, войдя в палату, так и замерла в дверях. Слишком неожиданно оказалось то, что она увидела. Люси заботливо и тщательно протирала девочку губкой, пытаясь снизить температуру. В этой рутинной процедуре не было ничего необычного. Удивляло лишь то, что Люси, имея в помощницах двух медсестер как старшая медсестра отделения, выполняла ее сама. Стоя за перегородками, мен никем не замеченная, наблюдала за действиями Люси. Чем больше она смотрела, тем больше убеждалась в том, что глубокой, тайной побудительной причиной действий Люси была огромная нежность. Маленькой девочке, единственной дочери достойных супругов, было четыре года. Отец большую часть дня ходил взад и вперед перед больницей в ожидании новостей о своей маленькой Грейси. Без сомнения, Грейси Хэдли была прелестным ребенком, несмотря на то, что лихорадка не пощадила ее. Даже сейчас всякий залюбовался бы ее золотистыми локонами, которые влажными кольцами рассыпались по подушке. Энн смотрела на лежащее без сознания и тут память отзывалась знакомым аккордом. Ин померещила странное сходство между этой смертельно больной девочкой и маленьким мальчиком, умершим в шерифурде от дифтерии. Все это вспышкой пронеслось в голове Энн. Сходство той и нынешней ситуации не могла не заметить и Люси, которая вела теперь практически безнадежную битву за жизнь малышки. Между бровями Энн пролегла морщинка озабоченности. Она инстинктивно боялась за Люси, которая в случае почти неизбежной неудачи будет психологически надломлена и глубоко разочарована. Следя за сестрой, она также видела, что Люси слишком приближается к пациентке, рискуя подхватить инфекцию, хотя всех медсестер предупредили о том, что нужно соблюдать меры предосторожности. Наступил следующий день, затем еще один. Потом настала суббота. Выходные прошли. Агрессия Хэдли все еще дышала, все еще держалась за тонкую нить жизни. Во вторник утром доктор Форест долго колдовал над девочкой, по-прежнему находившейся без сознания. Он заявил, что если Грейси переживет кризис в ближайшие 24 часа, она определенно поправится. Однако хрипло добавил он, по его мнению, кризис окажется фатальным. Глава 56. 24 часа. Взглянув на циферблат, Люси собрала последние остатки энергии. Медленно текали секунды, тянулись минуты, и все же каким-то образом день закончился. двенадцать часов Люси почти не выходила из палаты. Тем не менее, невзирая на все возражения, она решила остаться там и на ночь. И вот когда наступила темнота и зажглись лампы, Люси устроилась рядом с кроваткой, чтобы наблюдать за девочкой. Усталость она не чувствовала. Ощущала себя легкой, неподвластной утомлению, наделенной свыше силой, которую ничто не могло умолить. Весь день Грейси вроде бы держалась, но теперь, когда сгустились тени, казалось, что жизнь покидает девочку. Дыхание стало хриплым, а температура внезапно подскочила. Но что хуже всего из-за судорог, голова запрокинулась назад настолько, что упиралась в худенькие лопатки. Люси безотрывно смотрела на умирающего ребенка. Несмотря на все ее старания, было полуприкрытые веками глаза малышки, оставались слепыми, безжизненными. Люся держала вялую руку бедного ребенка в своей, словно пытаясь влить в это изможденное маленькое тело неистовый и неумолимый ток жизни. Около двух часов ночи дыхание Грейси стало прерывистым, а пульс под пальцем Люси затрепетал почти замер. Лицо Люси смертельно побледнело. «Неужели она потерпит неудачу теперь?» когда сутки почти миновали после того, что она сделала. В отчаянии она наклонилась вперед и, приподняв обмякшее тело малышки, прижалась ртом к почти безжизненным губам. Люси силой выдохнула, раздувая своим дыханием спавшуюся грудную клетку ребенка, а затем стала ритмично надавливать на нее. Как долго это продолжалось, Люси не знала. Но в какой-то момент она остановилась. Ребенок снова дышал. Тихо, но ровно. На лбу Люси выступили капли пота. Дрожащими пальцами она поставила девочке термометр. Она не сразу смогла разобрать, что он показал, но когда разобрала, чуть не закричала. Жар спал. Люси быстро потянулась за пипеткой для кормления и капнула на язык ребенка несколько капель раствора пептона. Ее сердце радостно заколотилось, когда она увидела, что Грессия делает самостоятельные глотки — Дыхание малышки стало более четким, как и пульс, а температура упала еще на градус. Еще несколько легко проглоченных капель питательного вещества. А затем, когда первые лучи рассвета просочились сквозь жалюзи, веки Грейси поднялись. Девочка посмотрела на Люси абсолютно осознанно. Говорить она еще не могла, это было впереди. Но вот он проблеск жизни и разума. Наконец-то кризис миновал. Люси захлестнул прилив огромной радости. Ее ослепили жгучие и безудержные слезы, слезы ни с чем не сравнимого ликования. Она сложила ладони и подняла их в благодарственной молитве. Затем, покачнувшись, встала и подняла желюзи. На улице напротив окна, продолжая свое бдение, пристально смотрел на нее Том Хэдли. Люси махнула ему, дав понять, что самое страшное позади. И когда он ринулся ко входу, она поспешила встретить его. Там, на пороге, она сообщила ему чудесную новость, и их обоих осветило восходящее солнце. Выздоровление маленькой Грейси Хэдли вызвало радостное оживление во всей больнице, тем более что эпидемия в целом пошла на спад. Энн, тихо сидевшая в своей комнате и писавшие письма, подумала, что основная часть ее работы здесь и выполнена. Заглядывая в будущее, она уже размышляла о возвращении в Лондон вместе с сестрой. Люси наверняка получит поддержку от мисс Мэлвилл, учитывая, насколько самоотверженно она здесь себя проявила. Как это было бы чудесно, она и Люси, старшие медсестры Палат, вместе в Трафальгарской больнице. Сейчас она писала последнее, самое трудное письмо. Она была адресована доктору Прескоту. Почему это письмо давалось так тяжело, она едва ли могла понять. Она почти ничего не сообщала о собственных достижениях, подробно останавливаясь лишь на успехах Люси. И она еще раз поблагодарила Прескота за то, что он дал им возможность выполнить эту работу. Она быстро исчерпала запас новостей. В последние недели она так часто думала о прескоте что было странно, почему у нее не получается выразить эти мысли словами. Она испытывала по отношению к нему непонятное замешательство, некий тревожный, не до конца осознанный конфликт эмоций, как будто хотела, но боялась увидеть Прескота. Эта мысль заставила Энн слегка улыбнуться. Именно в этот момент в комнату без стука ворвалась нора, Очень бледная, запыхавшаяся, она явно пыталась справиться с потрясением, а затем выпалила. Люся упала в обморок в палате, она... она просто потеряла сознание. Энн, не вставая со стула, напряженно полу обернулась. Ничего страшного, едва выговорила Нора, хотя ее вид говорила в обратном. Просто доктор Форест, он послал меня за тобой. Задрожавшая губ Энн была готова сорваться дюжина вопросов. Но с внезапным ужасным предчувствием она поняла причину обморока Люси. Оцепеневшая она, как лунатик, поднялась и последовала за норой в палату. Люси они нашли не там, а в маленьком подсобном помещении, которое использовалось как кухня. Она лежала на нескольких подушках, поспешно брошенных на пол. Над ней, опустившись на колено, склонился доктор Форест, а две медсестры стояли рядом. Одного взгляда на Люси хватило он, чтобы осознать худшее. Люси не упала в обморок. Она была без сознания часто дышала, лицо сильно покраснело. от кожи уже проступали первые слабые уродливые пятна сыпи. Сердце им стало холодным, как лед. Она поняла, Люси заболела лихорадкой. Скрипнув своими старыми суставами, доктор Форест поднялся. Он избегал встречаться глазами Сэна, опасаясь, что она прочтет в них зловещую правду. Наверное, достаточно насмотрелась на пациентов с этой ужасной болезнью, чтобы понять, что Люси поразила ее худшая, самая злокачественная форма. С огромным трудом она взяла себя в руки и повернулась к Норе. Приготовь кровать в дальней палате. И скажи сестре Глен, что она мне понадобится. Десять минут спустя они перенесли Люси вниз через двор в отдельную палату. Доктор Форест немедленно сделал спиномозговую пункцию. Вел огромную дозу сыворотки. Нора и Гленни стояли рядом. Сделав отчаянное усилие, он совладала с терзавшими ее чувствами. Она поручила Гленни дежурить днем, а норе ночью, решив, что сама постоянно будет рядом. Глава 57. Новость быстро распространилась по больнице и на это место опустилась тень. Обаятельную и безупречно исполнявшую профессиональные обязанности медсестру, В коллективе полюбили, и теперь делалось все, абсолютно все, чтобы помочь ей выкарабкаться. Однако Люси не отвечала на лечение. В четыре часа дня у нее начался бред и сильнейшая интоксикация. Она металась в кровати бормотала обрывочные фразы о детстве, о школьных днях, о начале работы в шерифордской больнице. И постоянно упоминала Энн. В какой-то момент попыталась спеть тонким высоким голосом один из любимых псалмов их матери. Какой мукой это было для Энн, ты да для Норы и гленни оставалось только догадываться. Энн никак не выказывала эмоций, продолжая неустанно подновлять пузырь со льдом на раскаленном лбу сестры. Температура у Люси все еще поднималась. Доктор Форест, приходивший каждый час, больше ничего не мог сказать и только качал головой. В половине седьмого начался первый припадок. Энн, казалось, окаменела от ужаса. Да именно она сделала Люси укол Морфия. Энн, ради бога, отвлекись, хоть ненадолго, — взмолилась Нора. Только на минуту глухо ответила Энн. Я должна отправить телеграмму. Нужно вызвать ее мужа. Она пошла в свой кабинет и по телефону отправила телеграмму Джо на адрес компании «Транспорт Лимитед». Затем, подумав, что такое сообщение он может и не получить, если по заданию компании находится на севере, она послала длинную телеграмму доктору Прескоту прося его найти джо и сказать ему чтобы он немедленно ехал в брингауэр к вечеру состояние люси ухудшилось несмотря на опятое она металась и бредила не раз он приходилось крепко удерживать сестру чтобы она не нанесла себе травму при этом эн с ужасной болью отметила как исхудали руки люси тело было не в лихорадке а в предыдущих неделях непрерывной работы Затем совершенно неожиданно у Люси снизилась температура, точнее, даже не снизилась, а словно камнем упала на дно. Нора, посмотрев на градус, не кахнула. Полчаса назад доходило до 105, а теперь только 99. Это было отнюдь неблагоприятное, а скорее худшее из возможных признаков, неизбежный предвестник конца. «Позови доктора Форреста», — сказала Энн. «Пожалуйста, приведи Гленни». Вскоре после одиннадцати бред у Люси прекратился. Ее лицо выглядело измученным, осунувшимся. Ни красноты, ни припухлости. Затем ее веки слабо дрогнули. Она пристально посмотрела на Эн. Эн, прошептала она, — «воды». дали попить, и некоторое время она спокойно лежала на спине. Она была в полном сознании и понимала, что умирает. Это читалось в ее глазах. Затем она пошевелилась. Ее взгляд блуждал по палате, останавливаясь на Норе и на Глэне. Люси сделала усилие, чтобы протянуть к ним руку. «Было здорово узнать вас, работать с вами!» Ее голос был едва слышен. По лицу Норы текли слезы, а у Глэне подергивала щека. Твердокаменная шотландка, поперхнувшись, сказала, «Скоро мы снова будем работать вместе». Люси попыталась улыбнуться, но ее сухие губы едва разомкнулись это в другой раз кклэнне затем она прошептала пожалуйста можно я немножко побуду наедине с эн глава пятьдесят они послушно удалились когда нура выходила ее душили рыдания он сидела у кровати держа сестру за руку энна сказала наконец люси тихо но отчетливо Ты помнишь в больнице маленького мальчика, который умер? Думаю, теперь я рассчиталась за это. Раздираемая Боря эмоций, она могла только кивнуть в ответ. Мне ведь и правда повезло, размышляла Люси, что у меня оказался шанс вернуть ребенку жизнь взамен той, что я упустила. Да, дорогая, прошептала Энн. «Я хотела бы, чтобы ты знала еще одно», — пробормотала Люси. «Прежде чем приехать сюда, я написала главной медсестре в Шерифордскую больницу. и рассказала ей все». Она помолчала, потом спросила. «Ты вызвала Джо?» — Энн кивнула. «Поезд прибывает в полночь». На потрескавшихся губах Люси обозначилась подобие улыбки. «Может...» — она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Может, мой поезд к тому времени уже уйдет...» Бедная Джо», — добавила она. «Помоги ему, если сможешь, Энн, дорогая. Я не очень-то ему помогла». Дыхание Люси стало более поверхностным, глаза подернулись пеленой. Она на какое-то время впала в забытье, а потом вдруг сказала Эн. «Спой тот псалом, который мы пели, когда были детьми. Ты помнишь, день кончен твоим повелением?» Именно этот псалом она пела в бреду. Она с трудом сдерживала слепящие ее слезы. «О, Боже!» — молилась она. «Не дай мне сломаться, позволь мне исполнить последнюю просьбу Люси!» Она обняла сестру за плечи и, прижимая ее к себе, тихим нежным голосом начала петь. День кончен твоим повелением, сокрытой ночной пеленой. К тебе были наши моления, ты наш освещаешь покой. Последний куплет закончился, Люся вздохнула. Спасибо тебе. Ее глаза широко раскрылись, взгляд стал отрешенным. Какая темная выдалась ночь. Щека Люся, прижатая к щеке сестры, была очень холодной. А теперь становится светлее. Эн, дорогая, наверное, уже утро. С этими словами она откинулась на подушку, ее голова склонилась на бок, и для нее умиротворенной наступило вечное утро. Он долго сидела у постели сестры, теперь ей было не до слез. Заледеневшая, обессилевшая, она чувствовала, что не может пошевелиться. Слепую она поцеловала Люси в лоб, закрыла ей глаза, натянула сверху простыню. Издалека она услышала гул двигателя, затем звук подъезжающей машины. Появление Джо заставило ее встать. Она медленно повернулась к нему, он замер в дверном проеме, вертя в руках кепку и со страхом глядя на покрытый простыней силуэт на кровати. И он видела, что снаружи его успели обо всем предупредить. «Прости, Джо!» — тихо сказала она. Это случилось так неожиданно. Он робко сделал шаг вперед. Натянутые, как струны нервы, мешали ему осознать свершившееся. И она старалась помочь, как могла. Так ужасно неожиданно. Это лихорадка. Да, пробормотал он, наконец, обретя до речи. «Доктор Прескот так мне и сказал, пока мы ехали в поезде». Он обратила на него мутный взгляд. «Доктор Прескотт, он здесь?» — Джо кивнул. «Он привез меня, вел себя благородно». Он сделал еще один нервный шаг к кровати. Еще раз эн постаралась помочь ему. Она молча откинула простыню. Только тогда, при виде искаженных черт миловидной молодой женщины, которая была его женой, Джо не выдержал. Он опустился на колени у кровати и заплакал. Глава 59 Лена оставила Джо там. С опущенной головой опустошенным сердцем она неверными шагами покинула палату. Первым, кого она увидела в коридоре, был Прескот. В ее потухших глазах промелькнуло недоверие при виде его явно озабоченного смуглого лица с четкими чертами. Она смутно осознавала, что он взял ее за руку и повел прочь, как бы оберегая от тех, кто мог невольно причинить боль, из лучших побуждений выражая сочувствие». В конце коридора он остановился, все еще держа ее за руку и посмотрел ей прямо в глаза. Эн, сказал он тоном, который на этот раз выдавал его глубокое волнение. «Что мне сказать вам, моя дорогая? Получив вашу телеграмму, я сразу же нашел Джо и поспешил сюда. Жаль, что мы опоздали». «Это не имеет значения», — беспомощно пробормотала она теперь. «Ничто не имеет значения». Вы ошибаетесь, моя дорогая. Его голос слегка дрожал. Он собрался с духом, чтобы продолжить выполнить обещание, которое дал себе после недель, проведенных в тоске по ней. Вы имеете значение, очень большое значение. Она недоуменно посмотрела на него. Он продолжал, невероятно тронутый ее горем, охваченный чувствами к ней, которые так долго подавлял полной решимости признаться, наконец, ей в любви. Эн, жизнь моя! Невыносимо видеть вас такой грустной и подавленной! Я люблю вас, люблю всем сердцем!» Я понял это еще несколько месяцев назад. «Дайте мне шанс утешить вас, снова сделать вас счастливой. Будьте моей женой!» Он попытался обнять ее, но она отчаянно вырвалась. «Нет, нет!» — не помня себя, — закричала «Она!» «Только нет, разве вы не видите, что Люси, моя сестра, Люси мертва?» Она посмотрела на него дико, как раненая птица. Все сдерживаемые страдания в поисках выхода стиснули ей горло. Слезы, горячие милосердные слезы покатились по ее щекам. Горько рыдая, он бросилась вниз по лестнице и выбежала из больницы на холодный утренний воздух. глава 60 два месяца спустя Энн сидел за столом в лондонском офисе профсоюза медсестер разбираясь с корреспонденции в ней больше не было униформы но тем не менее в своем простом черном платье она излучала спокойную деловитость это соответствовало обстановке простого офиса как и сама эн но уже целых две недели совместно с мисс гладстон исполняла обязанности секретаря профсоюза медсестер. После Брингауэр Эн могла вернуться в свою палату в Трафальгарской больнице, но Сьюзен Гладстен настояла на том, чтобы она заняла этот пост и разделила с ней квартиру над офисом. Хотя Энн стоила больших усилий отказаться от активной жизни старшей медсестры, она видела, что на административной работе ее бесконечно больше возможностей помочь своим коллегам. Решающий аргумент исходил от самой Сьюзен. В следующем году она достигнет пенсионного возраста и будет вынуждена покинуть свою должность в профсоюзе. Она пожелала, чтобы Энн стала ее преемницей. Этим июньским утром, когда Энн заканчивала работу с письмами, раздался стук в дверь и вошла Сьюзен. Закурив сигарету, она облокотилась на край стола и вопросительно посмотрела на свою подругу. «Там снаружи пара газетчиков...» — она махнула рукой с сигаретой в сторону приемной. «Достопочтенная, командор не против поговорить с ними?» Эн подняла голову. Хотя очарование ее молодости еще не развеялось, теперь ее красота как бы обрела более строгие классические линии. Эпидемия в Бренгауэре и смерть сестры оставили на облике Эн свои следы. С того ветреного дня, когда на маленьком горном кладбище они похоронили Люси, Эн, казалось, перестала живо и непосредственно улыбаться. Теперь же она спросила. «А ты что думаешь, Сьюзен? «Я знаю, что лично тебя это не волнует, но огласка принесла бы профсоюзу кучу пользы». «Тогда я встречусь с ними», — решительно сказала Энн. Мгновение спустя вошли два репортера и встали перед ней. «Доброе утро, Мисли, сказал старший из них. И сразу перешел к делу. «Нас действительно очень заинтересовало, что вас выдвинули на присвоение звания «Командор Ордена Британской Империи за работу во время эпидемии в Брингауэре. Мы хотели бы поздравить вас, и наши читатели рады были бы узнать, что вы думаете об этом». Эна обдумала свой ответ. «Я польщена, конечно», — произнесла она без улыбки. «Но я бы чувствовала себя гораздо более счастливой, если бы все медсестры, которые боролись с эпидемией, получили такое же признание ах перестаньте мисли сказал другой репортер вы были там заметной фигурой невозможно всем медсестрам раздать по ордену да но вполне возможно отнестись к ним по справедливости вот именно с нажимом вставила сьюзен репортеры переглянулись чувствуя что история выходит за обычные рамки может быть вы объясните спросил первый открывая блокнот «Охотно», — сказала Эннн, тщательно подбирая слова. «Теперь, когда эпидемия закончилась, и об этом наконец-то сообщили в газетах, все очень довольны тем, что сделали медсестры в Брингауэре. А мило похвалили, мило похлопали по плечу. Люди осознали, на что способны медсестры и что они делают по всей стране. Но чего люди не осознали, так это того, в каких ужасных условиях работает большинство наших коллег. Бесконечное дежурство, низкая заработная плата и тяжелый быт. Скажу вам прямо, жизнь среднестатистической медсестры — это жизнь в нужде и рабстве. И такое положение не исправить, представив одну из 40 тысяч медсестер к высокой награде. Его можно исправить, лишь обеспечив 40 тысячам достойный уровень существования. «Это дело государственной важности», — продолжала Энн, — «если вы мне не верите, просто посмотрите на то, что происходит. Сотни девушек, у которых есть настоящий талант к сестринскому делу, не решаются заниматься им. Не из-за опасности, хотя она достаточно велика, а из-за того, что от них требуют ни с чем несообразных жертв. Уже сейчас явно ощущается нехватка медсестер. Если так пойдет и дальше, то прежде чем мы поймем, где, оказались, разразиться национальное бедствие. Только благодаря реальным фактам можно очнуться. Народ этой страны справедлив и великодушен. Поверьте, рано или поздно мы заручаемся поддержкой людей, и когда мы ее получим, мы пойдем в парламент. Как только это произойдет, ничто не сможет остановить реформы, которые давно и болезненно назрели. В кабинете повисла небольшая драматическая пауза, Два журналиста при всей своей прожженности были впечатлены самой Энной искренностью. «Может быть, у нас получится начать это дело, мисли, сказал первый, захлопывая блокнот. «В том, что вы говорите, прошу прощения, до черта смысла. Мне кажется, что наши газеты могли бы оказать вам реальную поддержку». Как только они ушли, Сьюзен позволил себе удовлетворенно воскликнуть. Ну что ж, для нас это прорыв. Если они сделают так, как говорят, может начаться большая газетная кампания. Если, мрачно произнесла Энн. Ее пессимизм не оправдался. В два часа дня после совместного обеда мисс Гладстон спустилась на улицу и вернулась, с треском разворачивая свежий номер газеты. Энн, воскликнула она видом далеким от обычной суровости. Вот оно! покруче, чем в жизни, просто грандиозно. Там на первой полосе красовался потрясающий заголовок. Героиня Брингауэра, выдвинутая на награждение Орденом Британской империи, требует вместо этого новых условий для медсестер. А же в публикации на две колонки было полное интервью с графическим выделением слов Н. К интервью прилагались справочные сведения о профсоюзе медсестер, о его работе и целях после такого воодушевилась Сьюзан, наши акции должны взлететь эн кивнула в знак согласия пусть ей не нравилось то каким образом теперь эксплуатируют факты ее работы в она ясно видела всю ценность этой пропаганды она также была довольна тем что компания набирает ход и все же ожидаемого восторга она не испытывала эн все еще пребывала в меланхолии все еще легко впадала в депрессию Она едва ли полностью оправилась от потрясения, вызванного смертью Люси. Энн усердно работала весь день вместе с мисс Гладстон, заполняя декларации. Она чувствовала, что Сьюзен время от времени наблюдает за ней. И когда в конце рабочего дня Энн встала и взяла шляпку, то услышала быстрый вопрос. «Разве ты не поднимешься наверх, чтобы выпить чаю?» «У меня назначена встреча», — сказала Энн. Мне очень хочется идти, но я должна. Вернусь самое позднее, к семи. Глава 61 В половине шестого она добралась до «Черной кошки», того самого кафе на Риджин-стрит, в который они часто заходили с Люси. Энн была грустна, возможно, из-за преследующих ее воспоминаний. Войдя внутрь, она ощутила еще и тревогу. Здесь она должна была встретиться с Джо, и смутно опасалась дурных новостей от него. Но когда Джо вошел, деловитый, улыбающийся в новом темном костюме и черной мягкой шляпе, Энн заставила себя бодро улыбнуться ему. Таким оживленным, уверенным в себя она еще его не видела. «Мне есть чем поделиться с тобой, Энн. Только что заседание правления. С трудом могу в это поверить. И дали пост управляющего Северным округом. «Я должен поблагодарить тебя за то, что ты убедила меня остаться в Транспорт Лимитед. Ты помнишь ту встречу в Манчестере, когда я хотел все бросить, а ты посоветовала мне продолжать, хотя это означало водить автобус? Ты имеешь в виду тот вечер, когда ты пришел в Хэпертон?» И «Именно он кивнул. Черт возьми! Тогда я не думал, что дослужусь до должности управляющего Северным округом. Это, конечно, прекрасно, Джо». Знаешь, сколько мне платят? Пятьсот фунтов в год. И кроме того, теперь у меня есть все преимущества жизни на севере. Я буду разъезжать между Ливерпулем, Манчестером и Эдинбургом. Черт возьми, Энн, ничто не мешает мне снова обзавестись домом в Шеррифорде. При последних его словах она опустила глаза, ее охватило беспокойство, а он между тем продолжал. «Вот почему я должен был увидеть тебя сегодня, Я имею в виду, что я уезжаю на следующей неделе и уезжаю на север навсегда. Есть кое-что очень особенное и важное, что я хочу тебе сказать. Она нервно избегала его взгляда, готовая крикнуть, чтобы он замолчал. Но, должно быть, он догадался о переживаниях, потому что внезапно взял ее за руку. «Нет, Энн, дорогая», — сказал он, — «я не об этом. Я все еще люблю тебя. Думаю, что всегда буду тебя любить». Но теперь все иначе. Все переменилось из-за смерти Люси, из-за моей благодарности тебе и кое из-за чего еще. Поверь мне, я больше никогда тебя не побеспокою. На ее лице отразилось огромное облегчение. С души упал невыразимый груз, страх, что Джо снова попытается сделать ей предложение. «Мы будем лучшими в мире друзьями, Джо», — он с чувством кивнул так оно и есть вот почему я рискну затронуть с тобой одну тему он твердо поставил локти на стол и посмотрел на нее участливо и проницательно как старший брат послушай эн если и есть на свете человек которым я восхищаюсь и которого уважаю так же сильно как тебя так это доктор прескотт ты понятия не имеешь как много он для меня сделал когда бедная люси умерла Он повел себя выше всех похвал. «Именно он замолвил за меня словечко по поводу новой работы. Да ладно, бог с ней. Я сейчас не о себе, я говорю о тебе и Прескоте. И хочу кое-что сказать, только потому, что ты сама можешь этого не понимать. Я знаю вас обоих, и я наблюдал за вами обоими. Ты влюблена в него, он влюблен в тебя. Почему бы что-то с этим не сделать?» Ян поморщилась не только из-за топорной бестеремонности Джо, но и потому, что он затронул тему, которую она держала под железным замком. Однако она не могла проигнорировать его вопрос. Нужно было что-то ответить. «Ты забыл, что я говорила тебе давным-давно, Джо», — сказала она. «Даже если бы твои слова были правдой, моя профессия не допускает брака». «Может, и не допускала бы, если бы ты занималась уходом за больными. Но теперь у тебя административная работа, офисная. «Я все еще медсестра, Джой, я все еще работаю для медсестер. Ты совершаешь ужасную ошибку, Замужество не помешало бы тебе работать для медсестер. Мне кажется, ты слишком гордая». Он импульсивно, словно извиняясь, сложил ладони перед собой. «Ох, прости, не стоило этого говорить, но все, о чем я думаю, это чтобы ты была счастлива». Она была тронута его бескорыстием, его искренней заботой о ней. Еще где-то возле сердца у нее оставалась теплая, ноющая боль, боль от раны, которая, возможно, никогда не заживет. Она твердо знала, что никогда не сможет поступить со своей гордостью, чтобы увидеться с Прескотом. И он, такой же гордый, никогда не увидится с ней. Глава 62 Для Роберта Прескота прошел еще один день. Не день, отмеченный напряженным трудом или духовным подъемом, а просто еще один день. Он горько улыбнулся. Он все еще продолжал работать, но скорее автоматически, без огня, без малейшего желания успеха. Что-то пошло не так, упреско. То он чувствовал себя зачерствелым и опустошенным, пустым, как его прекрасный пустой дом, и, в общем, таким же бесполезным. Примерно час он просидел у огня, Его трубка погасла. Огонь в камене не потух, он даже не потрудился его поддержать. Затем он услышал пронзительный телефонный звонок в холле, но едва пошевелился, погруженный в свое кресло. «Доктор Синклер на телефоне, сэр, — объявил его экономка. Звонок из Манчестера. Ох, я едва поверила своим ушам, когда услышала его голос. Это прозвучало так, как будто я снова оказалась дома». На лице прескота отразилось легкое удивление. Он встал, подошел к телефону. «Привет, Прескот! Да, это Синклер. Приятно снова с тобой пообщаться. Послушай, Прескотт, я хочу, чтобы ты приехал в Манчестер разобраться в одном заболевании, довольно серьезном и интересном. Девочка 14 лет, ей угрожает слепота. Я подозреваю, что это глиома». Инстинктивно Прескот медлил с ответом. При нынешнем своем состоянии он был совершенно не расположен заниматься данным случаем. «Я не уверен, что смогу тут помочь, Синклер. В конце концов, я сейчас в Лондоне. У меня здесь есть свои пациенты. Мне трудно приехать. Но ты должен, — не отступал, Синклер. Это абсолютно твой случай. Возможно, потребуется операция. В Англии больше нет никого, к кому я мог бы обратиться». Кроме того, Синклер поспешил привести свой последний аргумент — Это племянница твоего старого друга Боули. При упоминании имени Боули лицо Прескот мгновенно посуровило. Холодным решительным тоном он сказал. Прости, Синклер, но тебе придется найти кого-то другого. Вернувшись в библиотеку, Прескот с беспокойством и возмущением стал расхаживать взад-вперед. Боули, ныне мэр Манчестера, без сомнения мог купить многое, но не мог купить услуги человека, которого так вероломно бросил, когда ему это было на руку. прескот так и не простил Боуле того эгоистичного и трусливого Демарша. Теперь оставалось получить глубокое удовлетворение от возможности ответить тем же. Снова зазвонил телефон. Прескотт крепче сжал зубами мундштук потухшей трубки. Он догадывался, кто мог бы сделать этот звонок, и сам пошел ответить на него. Ты знаешь, кто это, Роберт? Это Мэт, твой старый приятель, Мэт Боули. Мэт задел паузу, как будто ожидая поддержки каких-то приветственных слов. Но Прескотт хранил гробовое молчание. Затем Боули, явно взволновавшись, продолжил. Теперь послушай, Роберт, что там Синклер мне плетет? Какие-то сказки про то, что ты не приедешь осмотреть Мэроуз. Роуз. Ты нужен Синклеру, Роберт, и мне тоже нужен. Ты должен приехать, старина. Конец прескот заговорил. «Не жди меня, Боули». «Ах, ну что ты, Роберт!» Боули теперь так разволновался, что его можно было пожалеть. «Я знаю, что ты не это хочешь сказать. Я знаю, что обошелся с тобой подловато. Но что было, то прошло, Роберт. Твой старый приятель искренне раскаивается. Все дело в Роуз, Роберт, моей маленькой Роуз. Она очень больна, у нее какие-то проблемы с глазами. Этот болван Синклер говорит, что она может. «Может ослепнуть», — на последнем слове у Боули прихватило дыхание. Его переживания были настолько очевидны, что Брескотт почувствовал угрызение совести. Он холодно сопротивлялся этому чувству. «Есть другие врачи, которые будут готовы заняться ею». «Нам не нужны другие врачи», — Тон Боули был униженно умоляющим. «Нам нужен ты. Я знаю, что у тебя может получиться. Я доверяю тебе». Я бы не позволил другому хирургу пальцем прикоснуться к моей Роуз. Ради бога, прескот, помоги нам. Забудь о грязном трюке, который я тебе устроил. И помни, что я люблю Роуз. Она все, что меня волнует в этом мире. И если с ней что-нибудь случится, я сойду с ума. Вопреки своему настрою, Прескотт был тронут. Если бы Боули привел какие-нибудь другие аргументы, предложил ему деньги, прекрасный гонорар, он бы холодно отказался. И все же сейчас, чуть ли не против своей воли, он обнаружил, что колеблется. Затем, совершенно неожиданно, он принял решение и коротко сказал. «Ладно, я приеду ночным поездом. Попроси доктора Синклера встретить меня завтра на вокзале». Глава 63. Было еще очень рано, когда Прескот добрался до Манчестера, но Синклер, как хороший друг... Уже ждал на вокзале со своей машиной. После приветствия он сразу же перешел к заболеванию Роуз Боули. Но мой взгляд заключил он причиной заболевания. Почти наверняка является внутричерепная опухоль, которая давит на зрительный нерв. Зрение у нее неуклонно ухудшается. Такими темпами, если ничего не предпринять, она полностью ослепнет». Как врач я могу только сказать, что медикаментозное лечение бесполезно. Что касается хирургического вмешательства, операции в области основания головного мозга, тут, конечно, все зависит от тебя. Синклер выразительно пожал плечами. Но мне кажется, что шанс на успех почти нулевой. «Похоже, ты ни на что не надеешься», — сказал Прескотт. «Я нет». Откровенно говоря, стоит ужасный выбор из двух зол. Ставить все как есть — это верная слепота. Оперировать — это почти верная смерть. Я еще не сказал Боуле самого худшего, он и так почти свихнулся. Ему по делу мрачно ответил Прескот и больше ничего не сказал. В этот момент они уже подъехали к особняку Боули, ворота которого теперь были украшены точные копии городского герба. Для Прескота было странно вновь войти в этот дом, который он когда-то так хорошо знал. Он никак не выказал своих чувств. Как только они оказались внутри, он взялся осмотреть больную. Роуз Боули, высокая 14-летняя девочка, бодрствовала в своей затемненной спальне. Ее глаза были закрыты защитной повязкой. Она была смертельно напугана и страшно нервничала, хотя старалась не показывать этого. прескот подумал, что она провела бессонную ночь в ожидании его визита и последующего вердикта. Он тут же стал с ней мягче, нежным движением снял повязку, а его голос был еще нежнее, когда он начал расспрашивать ее. Приступив к осмотру, он сразу определил, что диагноз доктора Синклера был правильным. Симптомы сдавления от головной боли особого рода до постоянной тошноты были типичными. Обследование сетчатки с помощью электрического офтальмоскопа подтвердило локализацию поражения. И что касается прогноза, Прескотт не мог не согласиться со своим коллегой. Оперировать в этом отделе мозга означало почти неминуемую катастрофу. И все же, если не оперировать, девочку ждала бы слепота полная и абсолютная. Как сказал Синклер, любой хирург стоял бы перед ужасным выбором из двух зол. Глава 64. Ничто из этого не отразилось на лице Прескота, когда он завершил осмотр и сказал юной пациентке несколько ободряющих слов. Но она, повинуясь инстинкту, вскрывшему самую суть проблемы, схватила его за руку, когда он собирался уходить. «Не дайте мне ослепнуть, доктор!» — взмолилась она. «Я думаю...» — раздался ее напряженный настойчивый шепот. «Я думаю, что иначе лучше умереть». Поглаживая по руке, он успокоил ее, как мог, затем вышел с Синклером из комнаты. Снаружи, на верхней лестничной площадке, их ждал Матью Боули. Растрепанный в домашнем халате, поверх рубашки и брюк, он медленно подошел к двум врачам. Ну, не поздоровавшись без всяких предварительных икивоков, сказал он потухшим голосом, устремив на Прескота измученный обезумевший взгляд. «Что ты можешь мне сказать?» Прескот был готов к тому, что переживания сказались на Боулин. он едва узнал его и поспешно отвел глаза. В этом истрадавшемся, охваченном страхом человеке почти ничего не осталось от того добродушного толстяка Мэтта, которого он когда-то знал. «Трудно что-то сказать», — твердо ответил Прескот. «То, что доктор Синклер уже объяснил, Во всех отношениях правильно. победная бедная племянница быстро теряет зрение. Ей ничем нельзя помочь, только операция. Но она настолько опасная, что лучше за нее не браться. Боули, не отрываясь, смотрел на Прескота. «Операция», — повторил он, — «поэтому мы и просили тебя приехать». Прескот сердито отмахнулся. «Я не всесилен», — сурово сказал он. Я не могу недооценивать риск, связанный с операцией, которая, скорее всего, кончится смертью». «Хочешь, чтобы я встал перед тобой на колени, Роберт?» — взмолился Боули. «Я не хочу, чтобы моя девочка шла по жизни незрячей, и она тоже этого не хочет. Мы оба готовы рискнуть, Роберт. Все, о чем я прошу тебя, — это дать нам шанс». Прескотт бросил быстрый взгляд на Боули и также быстро отвел глаза. Душа, раздирающая откровенность мэта была сильнее желания отомстить ему, вынуждая прескота несмотря на здравый смысл, рисковать жизнью Роуз при ничтоженных шансах на успех. И все же, разве в словах мэта не было своего резона? Не лучше ли попробовать помочь Роуз, чем обречь ее на долгие годы мучительной тьмы? Без сомнения, мрачно подумал Прескотт. Если Роуз умрет, он так останется с муками совести — и подорванной репутацией. Опустив голову, он подошел к окошку на лестничной площадке и мрачно посмотрел сквозь стекла в свинцовой оправе на зеленую полосу лужайки, на кустарник, сверкающий от утренней росы, на прекрасные красновато-коричневые тона череды буков. Все этой красоты Роуз будет лишена, если только каким-то чудом он не сможет вернуть ее бедной девочке. Эта мысль наполнила его внезапной решимостью. Пусть он дурак, конченный, и самонадеянный дурак, но он готов рискнуть. реско резко повернулся к Боуле. Я попытаюсь провести операцию, хотя не могу ничего обещать. Притом в ближайшее время, желательно сегодня вечером, после того, как отдохну. Операцию здесь не сделать. Роуз нужно отвезти в дом медсестер или, если угодно, в комнату, примыкающую к моей старой палате в Хеппертоне. А теперь, извини, я поеду в отель. Боули все еще не отрывал глаз от лица Прескота, умоляющих глаз побитой собаки. Он не стал благодарить в ответ. Выражение его лица не изменилось. «Я знал, что ты так и поступишь, Роберт», Боули нажал кнопку звонка в стене. Тебе не надо ехать ни в какой отель. Если только ты не против, здесь для тебя приготовлена комната. Глава 65 И снова Прескот уступил, тронутый смирением Боули, чего раньше за Мэтом не наблюдалось. Однако, когда доктор оказался в роскошной спальне, в этом доме, в который он поклялся никогда больше не входить, Его вновь стали одолевать сомнения, а не совершает ли он Донкихотскую глупость. Его репутация и так была под угрозой. Неудача в такой операции, как эта, неизбежно станет темным пятном в его карьере. Он в сердцах попытался изгнать демонов из мыслей и сосредоточиться на подготовке к тому, что ему предстояло. Доктору Синклеру можно было доверить все местные мероприятия. Размышляв, он составил телеграмму, предписывающую медсестре за лондонской операционной сесть на ближайший поезд на Манчестер. Именно в это мгновение загадочный луч света прорезал сгустившийся над ним мрак. Прескот глубоко задумался, черты его лица странно прояснились, и чем дольше он размышлял, тем сильнее становилось его необычное намерение. Именно здесь, в этом доме, он Пришлось пережить унижение, столкнуться с несправедливостью. Почему бы ей не стать свидетельницей унижения Боули и принять участие в этой финальной драме умиротворения? Право выбора было за ней. С внезапной решимостью он снял трубку телефона возле кровати, послал телеграммэн, прося ее бросить все, чтобы помочь ему при чрезвычайно сложной операции в Манчестере. Легкая улыбка тронула губы Прескота, когда он снял пальто и ботинки, и лег, чтобы поспать несколько часов. В четыре часа по Прескат Прескот проснулся. Открыв глаза, он почувствовал себя бодрым, энергичным, осознавая, что ждет впереди. Шестичасовой сон полностью освежил его. К тому же он почувствовал, что голоден, и позвонил дворецкому. Когда принесли обед, Прескот обнаружил на подносе записку от Синклера, Прибыла медсестра Ли, операция в Хеппертоне в 6 часов вечера. За последнее время у это не было такого душевного подъема, но теперь он сполна испытал это тонкое и волнующее чувство. Он не осознавал, что поводом для этого стала его любовь к Энн. Понимал только, что он будет там, снова будет работать с ним, помогать ему самим своим присутствием. В половине шестого ему сообщили, что машина стоит у подъезда. Он выкурил последнюю сигарету, спустился вниз и его отвезли в больницу. И с пяти минут шесть Прескотт вошел в операционную. И он был там, он мгновенно осознал это, хотя даже не посмотрел на нее, выражение его лица не изменилось. Когда она протянула ему халат после того, как он вымыл руки, он сказал официально в полголоса «Спасибо, что приехали, не более того». Она не ответила, никаких слов не требовалось. К тому же ее учили редко использовать слова на этой сцене, где имели значение только поступки. И вот все было готово, надета последняя марлевая маска. По знаку прескота вкатили на каталке пациентку уже под анестезией. Три четких, хорошо отработанных движения, и Роуз лежала на операционном столе, на этой сверкающей конструкции стали хрома. Тело пациентки было завернуто в белую простыню, А голова, теперь лишенная прекрасных волос, превратилась в сияющие под колпаками дуговых ламп шар, смазанный йодом. Прескот в последний раз осмотрелся, охватив взглядом Синклера в халате, стоящего напротив него, сутую фигуру анестезиолога, четырех медсестер Рен, все в белом. Прескот держался как странный дирижер, готовый исполнить с этой странной белой компанией симфонию жизни и смерти. Затем он положил пальцы в перчатках на ярко освещенный шар голову живого человека, вытянул кожу и разрезал ее до кости. Без всякой просьбы в его руке оказались тампон, щипцы для артерии, еще один тампон, затем трепан, и он начал сверлить. Каким странным был розоватый пульсирующий мозг под полупрозрачными оболочками. Этот нежный, думающий человеческий мозг, мозг Роузбоули, обреченные на слепоту. Под воздействием ланцета оболочки расступились, и, наклонившись, увидела извилины коры, замысловатые и гладкие. В этот центр человеческой жизни необходимо было вонзить нож, проткнуть его, рассечь, вылучить очаг поражения, отделить больные ткани от здоровых. И все это должен был сделать прескот Тот, кто не отдавал себе отчета в запредельных сложностях и опасностях, связанных с этой операцией, не смог бы полностью осознать, насколько она ошеломляюще трудна. Но он все понимала. Она мысленно видела сотни клеток мозга в изолирующих оболочках, как они соединяются между собой наподобие электрических цепей. Она знала, что пресс достаточно перерезать или пересечь одну сложную цепь, и случится непоправимое. Любая операция вообще дело достаточно серьезное, но обычный хирург, по крайней мере, получает некоторое пространство для маневра. Он может перевязать разорванную артерию зашить неверный разрез. Здесь же нет права на ошибку, нет возможности что-то исправить, нет второго шанса. Лена всем сердцем была с Прескотом, когда он уверенно и неторопливо делал свое дело, склонившись над пациенткой. Он работал уже почти час, и до сих пор не удалось проникнуть в самое основание опухоли. Чтобы выделить и отодвинуть препятствующее этому волокна, требовалось время. Операция могла занять не менее трех часов. Тут следовало проявить бесконечное терпение, а также бесконечное мастерство. Я заметила, что взгляд Прескота становится все напряженнее. На его лбу выступили мелкие капельки пота. В помещении было невыносимо жарко. Минуты тянулись медленно, и также медленно пальцы Прескота двигались внутри черепа Роуз Боули. Внезапно она заметила, что доктор Синклер в каком-то смятении подался вперед и заглянул через открытую рану в ткани мозга. С замиранием сердца она поняла, что прескот столкнулся с неожиданной проблемой. На мгновение он прекратил свои манипуляции и поднял голову, чтобы посмотреть на коллегу. Стоя над операционным столом, хирурги переглянулись. Взгляд Синклера был полон опасения и молчаливо предупреждения. Энн инстинктивно прочитала его смысл. «Остановись», — говорил этот взгляд. «Размер опухоли гораздо больше, чем мы думали. Она давит на жизненно важные центры. Вернись по своим следам, закрой рану. Пойдешь дальше, и пациент умрет». Но Прескот не дрогнул. Его молчаливый ответ, Эн прочла еще легче. Если вернусь, она останется слепой. Что бы ни случилось, я продолжаю. Глава 66 Этот весьма выразительный обмен взглядами длился всего несколько секунд. Никто операционный, кроме Энн, не обратил на это внимание. Никто не заметил болезненной реакции Синклера, когда прескат протянул руку и нарочито-медленно сказал «Трепан, пожалуйста». Ян передала ему инструмент. Прескотт собирался увеличить отверстие в этом и без того пострадавшем черепе. На мгновение пульс Эн почти перестал биться. Синклер не бросил бы такой отчаянный взгляд, если бы Прескотт не шел на смертельный риск. В каком-то ослепительном озарении он вдруг поняла, Почему так охотно приехала сюда, чтобы помочь ему? Почему, помимо всего прочего, она желала ему успеха, Не просто из-за огромной преданности своей работе, чего было бы вполне достаточно, нет, было еще кое-что. Все ее самовнушение насчет якобы профессиональной дружбы с Прескотом растаяло, как воск в пламени, и с каким-то странным покаянным чувством она воспылала ненавистью к самой себе, за самообман, за то, что все эти последние месяцы трусливо убегала от непреложной правды. Наконец-то она поняла, что любит его. Она стояла рядом, передавая ему один за другим сверкающие инструменты, внешне бесстрастные, почти недвижимые, и в то же время лихорадочно молилась, чтобы у него все получилось. Минуты шли, Раузболи продолжала дышать, и он почувствовал и перемену в состоянии доктора Синклера. От него больше не исходил осуждающий страх. С невольным восхищением он следил за движениями хирурга в мере того, как тот все глубже и глубже проникал в мозг. А затем что-то похожее на вздох удивления сорвалось с прикрытых маской губ Синклера, когда точным аккуратным движением извлек из глубокой раны неровную фиброзную массу. Это были последние остатки опухоли. Ян чуть не заплакала от чувства триумфа и облегчения. Теперь, когда опасный момент миновал, прескот стал действовать быстрее, чем раньше, перевязывая кровеносные сосуды, накладывая швы на оболочку, обрабатывая наружные раны, и сдерживая поток невыраженных эмоций, он мысленно просил его поторопиться. «Столь затянувшаяся операция должна быть до предела, — истощила сил Роуз. Затем, в полном затишье, все закончилось с последним кетгутом, последним швом. Роуз, обложен одеялами и грелками, увезли на каталке в комнату, примыкающую к палате. Каким бы долгим и безжалостным ни было испытанное напряжение, последовавшая за ним реакция была еще хуже. Ян с трудом доплелась до стерилизационного барабана, чтобы приступить к повторной обработке инструментов. Сам Прескот все еще стоял у операционного стола, как будто не подозревая, что ему больше не нужно наклоняться и напрягаться. Только когда Синклер положил руку ему на плечо, он словно очнулся, глубоко вздохнул и двинулся вместе со своим коллегой в сторону умывальной комнаты. Было странно, что им снова предстоит заговорить после такого долгого молчания. Похоже, Синклеру так оказалось. Прошло несколько минут, прежде чем он сказал. Есть некоторые вещи Прескотт, о которых лучше помолчать. Это одна из них. Я не буду тебя ни хвалить, ни поздравлять, тут это все не годится. Но ты мне продемонстрировал то, что я не мечтал увидеть. Это было... «Превосходно!» Прескот ошеломленно посмотрел на друга. «Как это у меня получилось?» — спросил он. «Откуда мне знать?» — улыбнулся Синкер. «Это ты сотворил чудо, а не я». Больше ничего сказано не было. Когда они закончили умываться, им принесли поднос кофе. Тут сполагается шампанское, Прескотт, — попытался развеселить коллегу Синклер. — Большая бутылка полираже 1928 года. — Этим пусть займется Боули, — не улыбнувшись, — ответил Прескотт. Глава 67. Не успел он договорить, как наружная дверь открылась, и вошел Боули. К нему было видно, что ожидание результатов операции далось ему нелегко, но, тем не менее, на лице его снова появился румянец, а выражение отчаяния исчезло. И все же, хотя глаза его сверкали ликованием, вел он себя робко, как ребенок. Медленно и неуверенно Боули приблизился к прескоту. «Роберт», — произнес он, наконец, явно дрожащим голосом, — «что мне сказать тебе?» Наступило тяжелое и неловкое молчание. «Когда был мой ход, с усилием продолжал Мэтт, я обошелся с тобой, как с приблудным псом. Затем настала твоя очередь ходить. И ты обошелся со мной, как Бог». Он сделал паузу. «Ты спас жизнь, Мэйроус, ты вернул ей зрение. Это для меня больше, чем моя собственная жизнь. Как мне отблагодарить тебя?» «Не нужно меня благодарить», — пробормотал Прескот. Тогда позволь дать тебе это. Резко отшатнулся от чека, который протянул ему воули «Мне не нужны твои деньги, Мэтт», — посуровев сказал он, «не предлагая мне гонорар, пока я его не просил». «Это не гонорар», — смиренно ответил Мэт. «Это то, что я обещал тебе давным-давно. По крайней мере, первый взнос. Единственное, на что я надеюсь, так это услышать от тебя лучше поздно, чем никогда». Фрескотт машинально взял протянутый листок и взглянул на него. Его лицо побледнело. Это был чек, выписанный в пользу фонда клиники Роуз Боули. Чек на 50 тысяч фунтов стерлингов. — Ты не будешь возражать, если я назову ее в честь Роуз? — Это все равно твоя клиника, — продолжал Мэт. Ты можешь построить ее здесь или в Лондоне, где я тебе заблагорассудится. Я найду столько средств, сколько надо. «Завтра я открою подписной лист, и тебя завалят деньгами!» Прескот справился с эмоциями. «Как великодушно с твоей стороны!» — произнес он наконец. «Более того, как великолепно!» «Спасибо тебе от всего сердца!» «Спасибо, не годится Роберт!» — сказал Боули со своим старым лукавым юморком. «Ты сам сказал это минуту назад!» Я не хочу никакой благодарности, пока ты не вернешь нашу дружбу. В ответ Прескот сделал шаг вперед и протянул Мэтту руку. Когда они обменялись рукопожатием, дверь из операционной распахнулась, и вошла Энн. Она думала, что в комнате пусто, но теперь, увидев були, подалась назад. Однако Мэтт жестом остановил ее. «Неуходи, моя дорогая», — сказал он, — «вот еще кого я хочу увидеть». Он замолчал, сморгнув лагу из-под косматых бровей. сколько рукопожатие вошло в моду, не протянешь ли ты руку старому пройдохе, который просто болен на голову, сожалеет о том, что сделал, и стыдится самого себя?» Глава 68 восьмая. Полчаса спустя он была готова к отъезду. Она стояла на крыльце больницы, ожидая такси, которая пошел вызвать для нее ее старый друг, превратник Маллиган. Она надеялась сесть на экспресс из Манчестера, отправлявшаяся в четверть одиннадцатого вечера, чтобы прибыть в Лондон вскоре после двух часов ночи. После сильнейшего напряжения и глубокого эмоционального переживания последних часов она чувствовала себя странно опустошенной и одинокой. Открытие, что она любит то причинило ей боль и сладкую, и горькую, Рухнули все ее устоявшиеся убеждения, ведь жизненный уклад, по крайней мере, в настоящий момент именно так это ей представлялось. Ее обревали самые разные противоречивые мысли, и лишь одна из них была постоянной, неизбывной и непоколебимой. Она, н любит его. Она уже собиралась сесть, подкатившая к дверям такси, когда позади нее раздались торопливые шаги она услышала, как я окликнули. Это был прескот «Где вы были?» — быстро спросил он. «Последние двадцать минут я повсюду искал вас». Я заходила к медсестрам перекинуться парой слов. «Вы главный!» «А теперь вы уезжаете, даже не дав мне шанса поблагодарить вас». Она опустила глаза. Я была рада приехать, рада снова повидать старый Хеппертон. «О, это глупости! Я так много хочу обсудить с вами вашу работу и мою». Я только что разговаривал с Боули. «Он заинтересован компанией, которую вы начали, и хочет вам помочь». Фрескот замолчал, взглянув на часы. «На каком поезде вы едете?» «На 10.15». Он тут же принял решение. «Поеду с вами». «Я собирался на полночный поезд, но этот мне подойдет». Не успела она возразить, как он попросил перевратника принести его сумку и положить ее в такси. И в следующую минуту они уже мчались, к центральному вокзалу. Сидя напротив Энн в поезде, Прескот достал бумажник и вытащил чек Мэтью. Взгляните, интересный клочок бумаги. крайней мере, станет таковым, когда превратится в кирпичи и цемент для строительства клиники. В ее глазах вспыхнул свет, на щеках появился румянец. Радость от осознания того, что он добился своего, была так велика, что на миг он забыла обо всем прочем. «Наконец-то», — сказала она в сильном возбуждении, — «наконец-то», — кивнул он. Поезд, набирая скорость, мчался сквозь ночь, сквозь огромный полок тьмы, освещенный вспышками из литейных цехов, сиянием неоновых вывесок, уличными фонарями, бесчисленными окнами фабрик и, помимо этого, мишурного блеска цивилизации, неизменными звездами. А теперь решительно продолжил он. Хочу поговорить о вашей работе. У меня была довольно серьезная беседа с Боули. Он чувствует, что он вас ждал жник и хочет что-то сделать для вас. О, я знаю, что со временем многое из того, что называется угрызениями совести, может перестать его мучить. Но не все. Для этого он слишком привязан к Роуз. резко наклонился Кен, и лицо его стало серьезным. Завтра утром в своей офисной почте вы найдете щедрый целевой взнос в фонд профсоюза. Но на денежных выливаниях все не заканчивается. Наш достойный Мэт баллотируется в парламент на следующих выборах. И в случае успеха он честно пообещал склонить мнение палаты в пользу медсестер. Конечно, на пути, которым вы сейчас пошли, вам может не понадобиться его помощь, как и моя, хотя искренне заверяю вас, что я к вашим услугам. Она с огромным трудом собрала все силы, чтобы ему ответить, но почему-то в ее ответе оказалось мало логики. Она смогла сказать только «Вы очень добры ко мне». «А почему мне не быть таким?» На губах его снова появилась серьезная и довольно печальная улыбка. «Вы ведь знаете, что я люблю вас. Какой смысл скрывать это?» У нее невыносимо заныло сердце. Теперь он смотрел куда-то мимо нее, будто представляя себе отдаленное прошлое помните наши первые дни сказал он тот наш первый обед после аварии каким снобом я был тогда каким чертовски высокомерным снобом как быстро вычеркнул тот очевидный факт что вы женщина я мужчина я заслуживал наказание за это получил его со странной меланхолической горечью причиняя себе боль преск отказалась Был готов принизить себя перед ней. И тот раз в Брингауэре, когда я напугал вас, заставил выбежать под дождь. У меня тогда на все были готовые аргументы, я все тщательно продумал. Я, как какой-нибудь педант-профессор, собирался объяснить вам, что в супружестве мы могли бы работать гораздо успешнее, чем в Росе, что я помогал бы вам, что вы помогали бы мне что цели моей клиники и вашего профсоюза могли бы стать общими в нашей совместной жизни, что каждый из нас выиграл бы от наших личных и общих усилий. Его передернуло от собственных мыслей. Затем он вздохнул. Я забыл одно маленькое существенное обстоятельство. Упустил его из виду в своем эгоизме, в своем тщеславии. То обстоятельство, что вы не любили не могли полюбить меня. Глава 69. Фуэнн щипала от слез глаза, Но она не осмеливалась выдать свои чувства. Она ощущала себя потерянной, Сбитой с толку и окончательно побежденной. Затем, совершенно неожиданно, На нее словно упал луч света. Она не могла, не хотела упускать этот момент, и внезапно вспомнила слова Джо при их последней встрече, когда он умолял ее забыть о гордости. И вот, собрав все мужество, она сказала дрожащим голосом, «Это я вычеркнула одно обстоятельство, не вы». Прескотт в каком-то замешательстве устремил на нее взгляд. Затем между его бровями внезапно появилась морщинка. Одни лишь ее слова не сняли гнетущую тяжесть с его сердца но в ее глазах он безошибочно прочел смысл сказанного. Он взял ее за руку. Эн, прошептал он, — «все-таки я вам действительно не безразличен?» В следующее мгновение он привлек ее к себе, и она прижалась лицом к его щеке. «Сколько времени я была несчастна», — всхлипывала она. «Я чувствовала, что люблю вас, и все же я бы не призналась в этом». Что-то удерживала меня. Это все из-за моей глупости и гордости. Нет, — ответила она, смеясь и плача одновременно, — из-за моей. Он взял в руки ее мокрое лицо и поцеловал. Сердце Энн запело. Ее растревоженная душа внезапно обрела покой. Поезд с грохотом мчался вперед, унося их навстречу, ярко сверкающему будущему.